Георгий Симонян Сергей Беликов «Исповедь» или «Где-то между правдой и истиной» Автобиография певца и музыканта Виа Самоцветы и группы «Аракс» Предисловие Как же давно это было! В 1976 году, в августе месяце, мне посчастливилось приобрести удивительную пластинку. Честно говоря, аналогов ей я до сих пор не знаю. Называлась она По волне моей памяти, авторская пластинка композитора Давида Тухманова с песнями на стихи поэтов различных эпох Все, кто слышал этот альбом, сразу же обращали внимание на композицию из вагантов. А для меня главной и до сих пор любимой стала сентиментальная прогулка на стихи Поля Верлена в переводе Ариадны Эфрон, загадочная аранжировка, загадочные тексты, самое главное, загадочный солист с каким-то уникальным голосом. Этот голос привлекал и завораживал. Имя вокалиста мне ни о чем не говорило. О группе «Аракс», в которой состоял исполнитель композиции «Сентиментальная прогулка», я слышал, так как они работали в театре имени Ленинского комсомола и участвовали в нашумевших спектаклях, попасть на которое было нереально. Именно таким было мое первое знакомство с Сергеем Беликовым. Точнее, знакомство с его голосом. Потом уже ближе к Олимпиаде 80 я увидел его в какой-то программе по телевидению. И у меня тогда сложился образ. Потом мне довелось посетить концерт группы «Аракс», где Сергей явно выделялся на фоне остальных участников, хотя солировал всего лишь в нескольких песнях. Сергей был одет в тот самый знаменитый белый комбинезон. Но не думаю, что форма одежды сыграла основную роль. В нем, в Сергее, уже тогда была харизма, хотя мы и слова такого тогда не знали, И та самая загадочность. Потом были самоцветы и сольная карьера. Были разные песни. Какие-то лучше, какие-то хуже. Но Беликов был всегда узнаваем. Если Сергей записывал какую-то песню, то она становилась только его. Петь или записывать песни после Сергея Беликова просто бессмысленно, так как его исполнение почти всегда эталонное. Среди музыкантов давно известен перфекционизм Сергея. И он такой не только в музыке, но и на футбольном поле. Недаром великий Николай Николаевич Озеров придумал такую фразу. Сродни лозунгу. «Самый лучший футболист среди музыкантов и самый лучший музыкант среди футболистов». Это очень точно характеризует Сергея Беликова. При всем при этом Сергей прожил довольно сложную жизнь в шоу-бизнесе. 90-е годы проехались по талантливому артисту со всей мощью но он выдержал и выдюжил, и продолжает выступать, несмотря на различные сомнения и, считаю, совершенно ненужное самоедство. Публика его знает, она идет на это имя, идет на этот голос, потому что это дар свыше, и не грех этим восхититься. Замечательный артист с уникальным голосом Сергей Григорьевич Беликов. Симонян Георгий. ДЕТСТВО, СЕМЬЯ Я родился 25 октября 1954 года. Рядом с железнодорожной станцией Павшино, что парижскому направлению в Красногорском районе, находился рабочий поселок, который назывался так же, как и одноименный завод цементного машиностроения – Цеммаш. Сам поселок представлял из себя пару магистральных улиц и четыре небольших перпендикулярных, которые делили его на сектора. Еще был небольшой дом культуры, куда местные жители ходили в кино и на танцы, а дети занимались в кружках и секциях. Рядом была небольшая летняя танцверанда в классическом стиле. Сцена ракушка, пол дощатый настил и деревянный штакетник, забор. Сейчас Красногорск начинается через два километра от МКАД, но когда я появился на свет, Московской кольцевой еще не было, и, соответственно, расстояние до столицы казалось гораздо большим. В поселке были преимущественно одно- и двухэтажные дома, так называемые финские насыпные, по-простому бараки, в которых и обитало все население. Важным элементом жизни поселка была городская баня, куда я иногда ходил с отцом. Иногда, потому что наша семья жила в сталинском четырехэтажном кирпичном доме, единственном в поселке, соответственно, с ванной и горячей водой. Жили на четвертом этаже в коммунальной квартире. Нашими соседями были еще две семьи. Самое удивительное, что несколько лет назад, приехав в место моего детства по какому-то душевному порыву, я обнаружил, что наш дом стоит до сих пор. Сохранился и двор, в котором мы играли в различные игры, в том числе в футбол, что вызывало негодование у жильцов дома в основном женщин за возможные разбитые окна. Их, конечно, можно было понять, ведь прямо за домом находился настоящий стадион. Я увидел, что вокруг выросли огромные 20-этажки, а мой маленький дом стоит как музейный экспонат в том же виде, что и 60 лет назад. Мой отец, Григорий Иванович, родом с Дона. Его семья жила где-то в местах нынешнего Сальского района. Потом, когда я уже был в осознанном возрасте, его мама, моя бабушка, и сестра, моя тетя, жили в городе Шахты. Мой отец служил в армии в части, которая находилась бок о бок с поселком Цеммаш. Он был сверхсрочником, инструктором-водителем в автопарке части. Позже и до конца своих дней папа работал шофером большегрузного МАЗа на автобазе Министерства обороны. Спортивный, некурящий, практически не выпивающий, вне работы он одевался в костюм с галстуком. Отец был очень уважаемым человеком среди людей других социальных сословий, инженеров, руководителей. К нему обращались исключительно по имени-отчеству. Далеко не частый случай тех лет, мой отец в 1962 году купил «Волгу-21» — шофер-трудяга, с которым мне было всегда по-детски интересно и весело. К сожалению, папа прожил только 52 года и умер прямо за рулем, стоя со своим мазом под ковшом эскаватора. Оторвался тромб. Его вытащили бездыханного из кабины, заподозрив что-то неладное. Самосвал слишком долго не трогался с места после погрузки. Мама, Раиса Павловна, родилась в селе Перво Касимовского района Рязанской области. По комсомольской путевке она поехала на стройки Москвы и оказалась в поселке Цеммаш в качестве диспетчера АТК-2, автотранспортной колонны, рядом со станцией Павшина. Там в поселке, видимо, и пересеклись пути моих родителей. Воспоминания о моем коммунальном детстве, в общем, достаточно хорошие. Соседствовали более или менее мирно. Я помню это отчетливо. Соседка тетя Шура, по моей просьбе, когда возникала проблема, помогала мне с математикой. Тогда же, еще в детсадовском возрасте, у меня появились первые музыкальные увлечения. Я обожал слушать пластинки, которые в нашей семье были в большом количестве. Я слушал начинающих мою Кристалинскую, Владимира Трошина, уже популярного тогда Леонида Утесова, Марка Бернеса и многих других. Судя по всему, я неплохо им подпевал. Еще я очень любил слушать, как занимается на фортепиано девочка из соседней квартиры. Она была старше меня года на 3-4 и училась в музыкальной школе. Ее мама, как-то увидев, что я подслушиваю, стоя под дверьми их квартиры, разрешила мне сидеть у них в комнате и воочию наблюдать за процессом музицирования. Для моих родителей это стало неким маркером, и они решили, что меня, похоже, надо начинать обучать музыке. Да и пение в детсадовском хоре, где мне поручалось исполнение сольных партий, тоже добавляло им уверенности в том, что их сын – мальчик музыкальный. И родители, посовещавшись со мной, отвели меня в музыкальную школу. В нашей социальной среде наиболее популярным инструментом тогда был баян. И когда родители предложили мне учиться в музыкальной школе по классу баяна, я, конечно же, согласился. В соседнем микрорайоне рядом со станцией Павшина, но с другой стороны железной дороги, Располагалась Красногорская музыкальная школа, куда меня и привели на прослушивание. Выяснилось, что я на год младше положенного. Но завуч музыкальной школы Зоя Геннадьевна Козлова решила, что меня можно оставить на обучение. Чем-то я ей приглянулся. Вот так и оказалось, что в музыкальную школу я поступил на год раньше, чем в общеобразовательную. Сама Зоя Геннадьевна преподавала сольфеджио, а ее муж, Александр Владимирович Красников, Преподавал баян первые мои пять лет обучения. Многие дети не любят сальфеджо, а у меня этот предмет не вызывал никаких затруднений. Видимо, природа не обделила меня, и с детства я обладал неплохим слухом и хорошей музыкальной памятью. На следующий 1962 год я поступил и в первый класс общеобразовательной школы. Наша школа, в которой я проучился восемь лет, располагалась на окраине поселка прямо напротив нынешнего комбината Кнауф. Прежде там располагался цементный завод, стоявший как некая крепость на берегу Москвы-реки, а на другом берегу был огромный песчаный карьер, куда постоянно причаливали баржи на разгрузку-погрузку и где я с друзьями с удовольствием проводил летние дни, загорая и купаясь. Любимой забавой, хоть и небезопасной, было подплыть к идущей барже, залезть по канатам на палубу и после небольшого бесплатного проезда нырнуть с баржи назад в реку. Далеко не все шкиперы отгоняли нас сиренами от баржи, но ни с кем ничего, слава богу, за эти годы не приключилось. Что я вспоминаю о школе? Прежде всего, друзей. Мой хороший товарищ Володя Павлов был из интеллигентной семьи, его мама преподавала французский язык. Мы с Володей общались и несколько лет после окончания школы, но потом он уехал работать в другой город, и мы потерялись. Ничего не знаю о его судьбе. Еще один мой друг Миша Долгов. С ним тоже очень тесно общались в юности. Потом все реже, реже, и тоже как-то потерялись. Очень теплые, уважительные воспоминания об учителях. Моя первая учительница в начальных классах Галина Георгиевна Сухарева, учитель по русскому языку и литературе, человек прямо-таки аристократических манер, очень внимательная к способностям детей, по натуре довольно поэтичная во многих смыслах этого слова. Еще я очень любил уроки истории, которые вела Диана Иосифовна. Как она дополняла своими уроками то, что было написано в учебнике, заслушаешься. Увлеченный историей с малых лет я был у нее в любимчиках. Точные науки мне давались так себе, и учительница по алгебре и геометрии, женщина весьма жесткая в преподавании. Меня часто упрекала в том, что я мог бы учиться и получше. Гуманитарий, короче говоря. Из одноклассников вспоминается Люда Жареного с которой мы сидели за одной партой. Отличница, которая всегда втихаря с норовоучениями, но помогала мне в трудную минуту. Надо заметить, что почти всех ребят из класса я помню по именам. А в целом мои школьные годы были очень хорошие, можно сказать, теплые и обеспеченные, за что я очень благодарен своим родителям, давшим мне все необходимое в моей детской жизни хотя в предпоследний год обучения в школе произошло одно странное событие, которое как бы положило начало и другим очень похожим, по сути, событиям в моей дальнейшей жизни. Мы с одноклассниками дружно готовились к вступлению в комсомол. Но в один прекрасный день меня вызвали в дирекцию школы на пицсовет и предъявили обвинение в злостном хулиганстве и неуважении к учителю. Передо мной размахивали неким письмом, в котором была злая карикатура на учительницу нашей школы, и комментарии типа «Мариванна дура», «Ха-ха». «Это твоя работа, Беликов», — гневно вопрошал кто-то из спецсовета. Я, абсолютно не ведающий, о чем идет речь, естественно, сказал, что этого не делал. В ответ мне было объявлено, что коллективный учительский анализ почерка пришел к выводу, что почерк в письме более всего похож на мой. В результате я был с позором исключен из кандидатов в члены ВЛКСМ. Через год мне наставят троек за выпускные работы и экзамены, в том числе и за сочинения по литературе, которые в дальнейшем будут зачитывать следующим поколениям учащихся как образцовые. Это мне позже рассказали ребята из младших классов. Пройдет время, и мне не раз придется сталкиваться с подобными ситуациями, но об этом позже. Здесь надо вспомнить еще одно мое жизненное направление — это спорт. В нашем поселке был стадион. На нем проводились футбольные и хоккейные соревнования, занимались дети. В дни, когда играла наша заводская команда, на стадионе царил праздник. На небольших трибунах было очень много народу, приходили поболеть семьями. В команде были местные звезды, которых мы, мальчишки, воспринимали как авторитетов. Вратарей с их сейвами, нападающих с их крутыми, нам так казалось, голами. Сейв. Момент в игре, когда вратарь отбивает удар, который мог привести к голу. Примечание редактора. У команды была настоящая футбольная форма – бутсы. Это очень нас притягивало. И мы, конечно, тоже играли на этом стадионе, учились азам футбола. Опять же, когда несколько лет назад я проезжал мимо нашего поселка, а точнее того места, где он был, то с удивлением обнаружил, что стадион не только сохранился, но и реконструирован. Постелен шикарный газон, построены хорошие трибуны. И как во времена моего детства, на этом стадионе проходят соревнования по футболу. Надо отдать должное администрации района за такое отношение. А тогда в какой-то момент кто-то из ребят бросил клич, а поехали записываться в футбольную секцию в Красный Октябрь. И мы поехали. Почему не в Красногорский зоркий, не знаю. Просто так сложилось. Забавно, но по прошествии нескольких лет, поднабравшись в красном октябре футбольного ума разума, я с приятелями пришел в качестве игрока на какую-то контрольную игру с ровесниками из Зоркова. Их тренером тогда был известный и популярный в Красногорске игрок Зоркова по хоккею с мячом Михаил Девишев, человек легкий и балагуристый. В той игре я показал все, на что способен. Забивал, накручивал по несколько защитников, После этого Девишев очень активно стал переманивать меня в свою команду. Помню, речь даже шла о каких-то денежных выплатах, а в «Красном октябре» денег не платили. Но я не поддался на уговоры. Надо сказать, что стадион «Красный октябрь», принадлежавший одноименному заводу, располагался недалеко от станции «Тушинская». А это всего две остановки от нашего Павшина. Было довольно удобно. Мы с ребятами прошли просмотр не только в футбольную, но и в хоккейную секцию. В те годы можно было совмещать – летом футбол, зимой хоккей. Если в футболе я был крайним нападающим, то в хоккейной секции – вратарем. Но с хоккеем пришлось через пару лет завязать. В какой-то момент я почувствовал, что не всегда четко вижу летящую шайбу. Играли на улице, и по вечерам при слабом освещении качающихся от ветра лампочек я не видел четко шайбы. Как потом оказалось, это было началом развития моей близорукости. Я принял решение сосредоточиться только на футболе. Там все было крупнее, и зрительные проблемы мне совершенно не мешали. За несколько лет я вырос в довольно приличного крайнего нападающего. Скорость, резкость, хорошая левая — это были мои козыри. Я и сам забивал, и как ассистент очень много отдавал голевых передач нашему центральному нападающему Сереже Ломанчикову и правому крайнему Валерии Ильину. Чтобы было понятно, тогда московский юношеский футбол состоял из двух групп. Чемпионат среди школ подготовки, ЦСКА, Динамо, Спартак и другие, и чемпионат среди клубов. Красный Октябрь участвовал в чемпионате среди клубов. На тот момент, если не ошибаюсь, было четыре лиги клубного футбола. Мы участвовали в первой, самой высокой. Красный Октябрь по нашему году был и чемпионом Москвы, и призером. С огромной благодарностью я вспоминаю нашего тренера Валерия Ивановича Сухорукова. Сам в прошлом профессиональный футболист, очень много он в нас вкладывал, всей душой переживал за свою работу. Ближе к выпуску мы были уважаемой командой и в самом клубе, и среди болельщиков. Валерий Иванович нам говорил на домашних играх, «Смотрите, ребята, на вас приходит полный стадион болельщиков, помните об этом?» Мы видели своими глазами полные трибуны стадиона «Красный октябрь», хотя они и были не такие уж большие, и готовы были разорвать соперника. В 1973 по окончании выпускного года, Валерий Иванович меня и еще пару ребят отправил на просмотр в дубль команды мастеров московского локомотива. Он был знаком с тренером дубля и договорился о просмотре. Мы начали тренироваться с дублем и с такими же парнями на просмотре. Через некоторое время среди ребят прошел слух, что я играю в музыкальном ансамбле. Многие стали подходить, спрашивать и даже в какой-то мере восхищаться. Ведь в начале 70-х парень с электрогитарой был небожителем в сознании молодежи. Как сейчас бы сказали, это круто. Об этом узнал тренер, который с нами занимался. Я забыл фамилию тренера, но отчетливо помню, что он был уже не молод. И как, наверное, все тренеры тогда, ходил в Синей Олимпийке со значком «Заслуженный тренер СССР» на ней. Так вот, он подошел ко мне прямо на тренировке и спросил, правда ли я занимаюсь музыкой, играю в ансамбле. Я ответил, что так и есть. И он произнес тогда фразу, которую я запомнил на всю жизнь. «Молодой человек, вы уж определитесь, пожалуйста, что вам важнее. Совмещать не получится». Именно в этот период наш ансамбль пригласили работать в филармонию. В провинциальную Оренбургскую филармонию, но тем не менее. Все закрутилось, я стал пропускать тренировки. И в итоге принял решение выбрать музыку. А может, просто музыка забрала меня быстрее, чем футбол, о чем я по сей день не жалею. И еще, что касается футбола. С самых ранних лет я болел за московский «Спартак». Не знаю, почему так получилось, просто не помню. Но меня всегда привлекали эти имена. Игорь Нетто, Владимир Маслаченко, Геннадий Лагафет, Юрий Сивидов. Галимзян Хусаинов. Кстати, Хусаинов был одним из моих самых любимых футболистов, кумиром детства. И позиция на поле у нас в итоге оказалась идентичной. Музыка. Помимо моих совсем детских увлечений пластинками советских исполнителей, в моей жизни благодаря старшим товарищам во дворе появилась другая музыка я узнал о существовании западной музыки которая тогда была не очень то и роком. брюки клёш чем шире внизу тем круче удлиненные волосы пронзительное пение е, -е, е внешне волк изну погоди одним словом но более глубоко в эту музыку я окунулся благодаря моему дяде младшему брату мамы его звали анатолий савин В 1967 году моей маме на предприятии выделили трехкомнатную квартиру. К тому времени в нашей семье случилось пополнение. Родился мой младший брат Саша. Разница у нас ровно 10 лет. Собственно, поэтому мы и смогли получить трехкомнатную квартиру. Это было огромным счастьем для нашей семьи. Панельная пятиэтажка, в которую мы переехали, располагалась практически в том же районе, но ближе к станции Красногорская. Школу мне менять не пришлось. Все было рядом, и поскольку с жильем у нас было хорошо, к нам приехал пожить мамин младший брат, который только демобилизовался из армии. Я его называл дядя Толя. У дяди Толи был крутой по тем временам катушечный магнитофон и коллекция магнитофонных записей. На этих катушках были записи групп The Hollies, The Zombies, The Monkeys, певца Тома Джонса. Были, конечно, и The Beatles, но на них я обратил свое музыкальное внимание не сразу. Дядя Толя разрешал мне слушать эти записи. Вспоминаю, что без конца крутил и крутил эти записи. Вот так произошло мое погружение в музыку. В итоге в учебе появились проблемы, и родители запретили мне бесконечно крутить магнитофон. Допуск к музыке в обмен на успеваемость. Дядя Толя прожил с нами около года, пока не встретил свою будущую жену Веру и не переехал к ней. С Верой они прожили до самой смерти Анатолия. Я продолжал обучение в музыкальной школе по классу баяна. Но вокруг меня в социуме появилась совсем другая музыка. Назовем ее электрогитарной. И у меня к этой музыке стал появляться огромный интерес. Это захватывало не только меня. Во дворах парни играли на шестиструнках, пытались копировать звезд американской или английской музыки. Вместо оригинальных слов шла какая-то абракадабра. Но, тем не менее, это затягивало все больше и больше. Что-то, пусть и в небольшом количестве, показывали по телевизору. Выступления польских или болгарских ансамблей с электрогитарами в руках. Ты впервые видел электрогитару на расстоянии вытянутой руки. Корпус, покрытый лаком. Струны. Это действовало магически. Все это мне довелось увидеть на танцверанде в Красногорском парке. А еще в нашей школе, в спортзале, начал репетировать ансамбль. Дядьки, по сравнению с нами разрешали потрогать инструменты. Вместе со своими друзьями, такими же увлеченными, я смотрел на них с благоговением. И тогда мы с моим другом Володей Павловым стали активно прослушивать западную музыку у него дома на магнитофоне. Не просто слушали, мы пытались петь вместе со звучащей музыкой, раскладывать на голоса. Благодаря моей музыкальной подготовке я мог обозначить тональность песни, четко скопировать партию баса, количество звучащих голосов. Соседом Володи был радиолюбитель, наш ровесник, очень продвинутый в этом деле парень. Надо было видеть его комнату, увешанную транзисторами и прочими аксессуарами радиолюбителя. С его помощью мне удалось сделать первый инструмент. У мамы на работе столяр помог выпилить корпус и залокировать его. Наш товарищ что-то спаял, вставил в корпус, и получился какой-никакой инструмент. По виду гитара, издающая электрический звук, да еще и с фузом. Фуз – популярный гитарный эффект, при котором сильно искажается звуковой сигнал. Примечание редактора. Но родители Володи посчитали, что мы слишком много времени уделяем этим интересам, и дали мне понять, чтобы я приходил в гости реже. Тем не менее, в школе мы попробовали подключить этот инструмент к усилителю Кинап, который находился в кабинете физики, и что-то побренчать. Сам этот факт для нас стал огромным событием. На этой волне я окончил восьмой класс, музыкальную школу и подал документы в музыкальное училище имени Октябрьской революции. К тому времени стало ясно, что в девятый класс я не пойду и что я гуманитарий с музыкальным уклоном. Поступал на факультет народных инструментов. Легко сдав два экзамена с и баян, я прошел на первый курс. Мои увлечения этой музыкой никуда не делись скорее еще больше усилились. Я сразу обратил внимание на ансамбль, который состоял из старшекурсников. Они играли на различных вечерах в нашем училище исполняли популярную на тот момент музыку. Точно помню, что они играли песни из репертуара польского ансамбля Червоной гитары. Я стал всячески искать единомышленников, с которыми можно было бы осуществить что-то в плане создания подобного коллектива. Поскольку в училище кроме класса баяна у нас был второй инструмент фортепиано. Я часто садился в аудитории за него и что-то наигрывал. И так постепенно в течение учебы на первом курсе подобралась группа ребят со схожими интересами, с которыми можно было начинать репетировать хоть какой-то репертуар. Но начали мы эту деятельность не в стенах училища. Не помню по какой причине, но мы стали искать, что называется, базу. Первой базой был Дом культуры на Семеновской рядом с кинотеатром «Родина». Я был настолько увлечен этим, что не замечал расстояний, которое приходилось преодолевать. Семеновская, если ехать от Красногорска, другой конец Москвы. Поездка до дома по времени составляла больше часа, но мне все было в радость. Потом были ДК немного ближе, в районе Войковской, еще где-то. Я тогда играл на ритм-гитаре и пел. До мутации голоса я был по-детски голосистом, А после голос приобрел юношеское звучание, и я стал понимать, что мое пение нравится слушателям, и что у меня получается. На концертах или вечерах отдыха в пионерлагере, в школе, в училище, где после пары выступлений на студенческих вечерах я превратился в суперстара и среди студентов, и даже среди преподавателей, лояльно относящихся к такой музыке. Кстати, именно в пионерлагере я впервые поиграл на бас-гитаре. Струны на ней были то ли от фортепиано, то ли от бас-балалайки. Я очень хорошо помню вздувшиеся подушечки пальцев после этого и мозоли размером с полпальца. Струн для бас-гитары в то время было не достать. Группа мы. Так прошел первый курс, началась учеба на втором. И тут в моей жизни произошло важное событие. На танцверанде нашего Красногорского городского парка иногда выступал ансамбль под названием «Мы» — три гитары и ударные инструменты. Это были уже взрослые ребята, всем далеко за 20. В один из таких дней я набрался смелости и подошел к ним после очередного выступления. Не помню точно в каких выражениях, но я предложил им себя в качестве клавишника, а также пообещал поставить им более качественное звучание. Ребята от меня не отмахнулись, и пригласили на репетицию в Старом доме культуры Красногорского механического завода. На самом последнем этаже здания, практически под крышей, была их репетиционная комната. Колонки, усилители и прочая аппаратура находились там же, при этом в комнате было довольно свободно, и мы вполне комфортно там размещались. Основной репертуар группы составляли каверы западных групп. Тогда все это называлось одним словом «шизгара». «Шизгара»? Народное название песни Venus группы Shocking Blue, возникшее благодаря первым словам припева «She's got it» — примечание редактора. Правда, было и небольшое количество советских песен, появившихся уже тогда первых в Я. Мое вливание в коллектив произошло триумфально. На первой же репетиции я подправил им голосоведение в текущем репертуаре, добавил свой голос в определенные вокальные партии, подправил некоторые неправильно берущиеся аккорды. После этого ребята поняли, что зазвучали совсем иначе, и я был сразу же зачислен в коллектив. А так как группа состояла на балансе ДК, и музыканты получали зарплату, то и я был сразу оформлен с возможностью получать деньги. Стандартный оклад в ДК на тот момент был 60 рублей в месяц. Именно тогда я и стал получать первую зарплату в жизни, вдобавок к стипендии в училище. В репетиционной комнате находился орган «Юность», который ребята практически не использовали. Я встал за этот клавишный инструмент. Вокалистами в ансамбле были барабанщик Дмитрий Графонов и бас-гитарист Борис Денисов. Помимо сольных песен я поставил еще точное унисонное пение. Где-то на два голоса, где-то на три. И надо признать, именно тогда группа «Мы» заблистала на самодеятельной сцене. Нас сравнивали с другими коллективами, существовавшими тогда в округе, и признавали, что равных нам по части пения не было. На наше выступление на танцплощадке в Красногорском городском парке народу набивалось под завязку. И еще масса людей просто стояла на склонах вокруг танцплощадки, слушая нашу игру. О степени нашей популярности в городе говорят несколько похожих эпизодов, произошедших со мной. Как-то раз, идя от платформы домой после учебы, я услышал за спиной окрик «Пацан, стой!». Я вернулся и увидел приближающуюся ко мне группку из трех-четырех парней моего возраста. Ну и, как обычно, закурить не найдется. Не надо объяснять, что они собирались сделать. Я никогда не был драчуном, и ситуация для меня принимала скверный оборот. И вдруг один из них восклицает «Так это же Беликов!» «Серега, ты?» «Да». Он обводит взглядом своих дружков и с придыханием восклицает «Это же Серега Беликов из группы «Мы». Избиение одиноко шедшего студента отменилось, и меня отпустили с напутствием «Серега, если кто то ты скажи, мы тебя в обиду не дадим». И почти такая же ситуация как-то повторилась в другое время в другом месте. Расписание наших выступлений было таким, что зимой мы играли три раза в неделю в здании самого декана танцах, а летом три дня на открытой танцверанде в городском парке. Ну и, конечно, были выступления, приуроченные к каким-то праздникам. Надо заметить, у бас-гитариста Бориса был талант к написанию текстов песен. Довольно легко он писал тексты на русском на музыку популярных западных композиций. Например, неплохой текст на композицию Юрая Хип «Look at Yourself». Также написал несколько русских текстов на песни червоных гитар, в частности «Не задирай носа». Публике очень нравились его русскоязычные адаптации западных хитов. Наш гитарист Борис Захарченко был довольно авторитетным музыкантом. Помимо собственного фирменного усилителя, у него была гитара фирмы Vox. Не музима, не кремона, а Vox. Фирма, известная по инструментам, на которых играли сами The Beatles. Очень круто по тем временам. Если я правильно помню, то Борис служил в армии за границей и привез оттуда инструмент. В дальнейшем Борис стал стюардом на международных авиалиниях и поставил доставку аппаратуры из-за границы на серьезную основу. Помимо ранее перечисленных групп, мы исполняли песни из репертуара Шокинг Blue и The Beatles. Наши голоса и наши возможности очень хорошо ложились на эту музыку. Еще играли что-то из репертуара группы Iron Butterfly. Почему именно это запомнилось? А потому что в этих композициях довольно длинные органные вставки. И если на улице было прохладно, особенно осенью, то руки замерзали, и играть эти куски мне становилось довольно тяжело. В коллективе была довольно творческая атмосфера. Я мог периодически пробовать играть на репетициях на бас-гитаре, мог на ударных инструментах, причем в игре на них достиг немалых высот. Обучая себя координации и ритмике, я научился вполне сносно стучать. Были случаи, когда я отыгрывал несколько выступлений вместо барабанщика, и ребята весьма комфортно себя чувствовали со мной в качестве ударника. Наши заработки, конечно же, не ограничивались окладом в ДК. Мы выступали на разных мероприятиях, то, что сейчас называется одним словом корпоративы. Но надо сказать, что почти все деньги уходили на приобретение аппаратуры и инструментов. Если нужно было купить что-то, то мы все скидывались для этой покупки а дальше путь лежал в Москву-на-Неглинку. На этой улице в доме номер 14 находился магазин «Ноты». Там же был отдел инструментов. Вот где кипела вся музыкальная жизнь. Например, становилось известно, что в понедельник выкинут болгарскую бас-гитару «Орфей». Естественно, количество ограничено. Инструменты в небольшом количестве попадали на прилавок, но большая часть расходилась среди особо приближенных. Те, в свою очередь, продавали своим людям, накидывая процент, те своим и так далее. В какой-то момент бас-гитара на улице перед магазином приобретает стоимость в 3-4 раза выше исходной. Дефицит, что поделаешь. Своего рода рынок музыкальных инструментов. В принципе, купить можно было все. Но если уж ты увлечен музыкой, то инструмент нужен хороший. И, соответственно, дорогой поэтому наши вроде бы неплохие доходы уходили на приобретение качественных инструментов. В какой-то момент группа «Мы» стала счастливым обладателем аппаратуры Regent 60 производства ГДР. Это было статусно и качественно. Когда мы играли, используя ее, слышно было по всей округе на километр два точно. Однажды, когда мы выступали на танцверанде, Появилась компания спортивных молодых людей, в которых мы узнали прославленных хоккеистов ЦСК во главе с вратарем Владиславом Третьяком. База хоккейного ЦСК была совсем недалеко в Архангельском. До них дошли слухи о нашем коллективе, и они приехали посмотреть и послушать нас. После выступления Владислав Третьяк подошел к нам и сказал, «Мне очень понравилось, как вы играете. Не могли бы вы поиграть на моей свадьбе?» Мы, конечно же, согласились. Свадьба была в гостинице «Украина», в большом зале на первом этаже. Красногорская группа «Мы» веселила всю хоккейную элиту Советского Союза. И наш ансамбль настолько понравился, что с некоторым интервалом мы отыграли еще на паре свадеб армейских хоккеистов. В то же самое время я продолжал учиться в музыкальном училище, где-то к третьему курсу мое обучение каким-то образом стабилизировалось и учиться стало достаточно легко. Надо сказать, что к процессу обучения я подходил ответственно и организованно и училище окончил с красным дипломом. Учебе совершенно не мешало то, что я играю в практически полупрофессиональном ансамбле и занимаюсь футболом. Где-то на стыке 1973 и 1974 годов после очередного нашего выступления к нам подошел человек и предложил перейти на профессиональную сцену. Это был Альфред Быков. Он когда-то был бас-гитаристом первого состава вокально-инструментального ансамбля «Голубые гитары» под руководством Игоря Гранова, но в какой-то момент прекратил выступление в качестве музыканта и сосредоточился на организаторской деятельности. Быков хотел создать коллектив в какой-нибудь филармонии под своим руководством. Альфред подошел к нам и предложил «Ребят, не хотите перейти на профессиональную сцену?» Мы переглянулись. А что для этого нужно? Быков нам объяснил, что есть место в Оренбургской филармонии. Для этого нужно подготовить соответствующую программу, сдать ее в филармонии и начать работать. Кроме этого, необходимо расширить состав музыкантов, пригласить певца и певицу. О духовых инструментах речи не было. Но тут возникли некоторые сложности. Все ребята работали, у двоих были семьи и дети, я же был студентом музыкального училища, а нас звали в какие-то неведомые дали. На решение всех организационных вопросов требовалось несколько месяцев. Тем не менее, мы начали репетировать. Из Москвы к нам приезжали певец и певица. Певец был лет на десять старше меня, уже взрослый сформировавшийся молодой мужчина. Пел баритоном «Аля Магомаев» или Мулерман. По плану Быкова он должен был исполнять несколько сольных песен в программе. Певица была весьма привлекательной и умной женщиной, тоже старше меня, пела в основном сольно. Не скрою, в какой-то момент я был тайно в нее влюблен. Такое впечатление она производила на меня своим поведением, спокойным, рассудительным, интеллектуальным, что ли. Для начала мы отрепетировали композицию в стиле фолк. И хотя нам это не совсем нравилось, как сказал Быков, это было необходимо для сдачи программы. Чтобы было понятно, композиция была наподобие «Порушка параня» ансамбля «Ариэль». Ближе к майским праздникам Альфред Быков пришел на репетицию и сообщил, что наш коллектив пригласили участвовать в праздничных сборных концертах во Дворце спорта в Лужниках. Это была программа в рамках Москонцерта. Хедлайнером, как сейчас говорят, был тогда ансамбль «Веселые ребята». Честно говоря, остальных участников не помню. Наш коллектив должен был открывать концерт, специальной для этой программы композицией. Перед этим мы съездили на просмотр в какой-то ДК. Комиссия, видимо, от Москонцерта, Нас посмотрела, прослушала и дала добро на участие. В программе мы значились как вокальный инструментальный ансамбль под управлением Альфреда Быкова. Впечатления от тех выступлений были просто духозахватывающими. Открывается занавес, мы стоим на авансцене, а перед нами огромный переполненный дворец спорта, и мы выступаем. Как я понял, Быков нас хотел кое-кому показать, и, судя по всему, мы произвели очень хорошее впечатление. Режиссер программы и сам Быков были очень довольны. Что еще запомнилось? Наш барабанщик Дима Графонов, человек, склонный к задиристости и понтам, очень долго ходил вокруг барабанной установки веселых ребят. Тогда барабанщиком веселых был Владимир Полонский. Они познакомились, нашли общий язык и что-то обсуждали. Но в итоге Дима оказался не в восторге от их установки, сказав нам, что его собственные барабаны лучше. Другого от Димы мы и не ожидали, но подтвердители опровергнуть его точку зрения не могли, доверившись Диме на слово. После этого события наша жизнь вернулась в привычное русло. Я окончил музыкальное училище. Как уже говорил, курса с третьего я поймал нужный вектор обучения. Особо не напрягаясь и не перетруждая себя, я довольно легко сдал все экзамены и получил красный диплом. После окончания училища решил поступать в Гнесинку на факультет народных инструментов по тому же баяну. Я был подготовлен очень хорошо, но во время вступительных экзаменов по основному инструменту потерпел фиаско. Первый экзамен — основной инструмент баян. Я сел играть, и меня переклинило. Руки отказывались слушаться. Забылось, что зачем следует. Забирая документы, случайно узнал, что в Институте культуры открылось дирижерско оркестровое отделение. Меня это очень заинтересовало, тем более, что в училище у нас был такой предмет. По части чтения партитур и дирижирования в училище я имел твердые пятерки. И преподаватели, и декан факультета отмечали мои неплохие способности по этой части, хвалили за то, как я чувствую оркестр. И я решил, что надо поступать туда. Институт культуры и по сей день располагается в городе Химки, рядом с МКАД. Сдав туда документы, я довольно легко прошел все экзаменационные туры и стал студентом первого курса. Нас, поступивших на первый курс, сразу же отправили на картошку. Знакомились с сокурсниками, мы уже там, в колхозе. Жили в бараке. Утром оделся, что-то перекусил, и прыгаешь в кузов трактора, который повезет тебя на поле. В процессе уборки я сблизился со студентами дирижерского хорового отделения, Александром Клевицким, Олегом Курятниковым и его будущей женой Еленой Жигаревой с Ириной Неугодниковой. Ирина впоследствии стала моей первой женой. Мы часто собирались вечерами у костра, пели песни под гитару. И кто-то вдруг озвучил такую идею. А ведь в клубе наверняка есть какие-то музыкальные инструменты. И когда нас запустили в местный клуб, мы обнаружили там и гитары, и ударную установку, и колонки. Кто-то умел играть на гитаре, кто-то на басу, кто-то на барабанах. Решено было провести одну репетицию и попробовать сыграть танцы. Выбрали десяток известных композиций западных групп. Речи о каком-то сыгрывании и спевке не было. Тем не менее, отыграли неплохо, я пел. Мне показалось, что мое пение произвело впечатление, в частности на Александра Клевицкого. Чуть позже будет понятно, почему. В октябре картошка закончилась, и мы приступили к обучению. Хотя учебное заведение находится от Красногорска недалеко, добираться было не совсем удобно. Я садился на электричку у себя в Павшино, ехал до Войковской, там пересаживался в метро и ехал до речного вокзала, оттуда на автобусе минут 20 до института. Вот такой непростой маршрут. И тогда же в октябре, в самом начале учебы на первом курсе, я встретил в коридоре института Сашу Клевицкого, и он предложил мне прослушаться в группу «Аракс» работавшую в Театре Ленинского комсомола. В коллективе происходили некоторые перестановки, и руководитель, Юрий Шахназаров, искал музыкантов. Совсем недавно, лет пять назад, я узнал от Олега Курятникова, что Клевицкий и ему предлагал прослушаться в Аракс. Но Олега что-то не устроило, и он отказался. С Олегом и его женой Леной мы дружим всю жизнь, а такого рода интересные факты открылись только недавно. Я совершенно не помню эмоции, которые меня охватили в тот момент, когда Саша Клевицкий предложил мне поехать на прослушивание. Возможно, мне стало просто интересно. Я не был вхож в московскую бигбитовую тусовку, не знал, что происходило тогда в театре ленинского комсомола. У меня не было модных тусовок и флетов, как тогда говорили. Я был простым красногорским парнем, увлеченным музыкой. Ленком Мы договорились встретиться с Сашей Клевицким у входа в театр Ленинского комсомола. Прошли внутрь. Конечно, на меня многое произвело впечатление. Зрительный зал, фотографии актеров, сама атмосфера. Саша провел меня в репетиционную комнату Аракса, познакомил с Юрой Шахназаровым. У ансамбля театра было две комнаты. Одна маленькая, где можно было отдохнуть во время спектаклей и вторая большая — для репетиций. Никакой студии тогда не было. Серьезная аппаратура в театре появилась после триумфа спектакля «Юнона и Авось» уже в 80-е. В театр пошли серьезные гранты. А тогда музыканты играли на собственных инструментах. Единственное, что театр мог приобрести, это несколько колонок с советскими динамиками А-32, очень популярными тогда у музыкантов, и венгерские усилители «Биг». Юрий Шахназаров произвел очень приятное впечатление. Сразу сложилось нормальное человеческое общение. Я стал воспринимать Юру как человека, за которым я должен идти, по ряду причин. Юра старше меня, и он руководитель коллектива, куда я пришел прослушиваться. Для начала он попросил меня спеть. Я сел за рояль и что-то спел, сейчас уже не помню что. После Юра предложил вместе спеть «The Beatles». Мы спели с ним несколько фрагментов из песен, где поется в унисон. Юре понравилось, как сочетаются наши голоса. Мы вместе попели что-то еще, и стало понятно, что получается неплохо. Затем Шахназаров объяснил, что они сейчас ищут поющего бас-гитариста, потому что один из основателей этой группы, бас-гитарист Эдик Касабов, уходит из коллектива и хочет прекратить профессиональную музыкальную деятельность. Игра на бас-гитаре тогда была не самым сильным моим качеством, я так и сказал Юре. Тем не менее он представил меня как нового музыканта группы главному режиссеру Марку Захарову и директору Рафику Экимяну. И так я понял, что принят в ансамбль театра. Теперь мне предстояло как-то объясниться с ребятами из группы «Мы». Очень важным событием, которое состоялось чуть раньше, было мое знакомство с Сергеем Рудницким. Случилось это следующим образом. В нашем коллективе, я имею в виду группу «Мы», прошел слух, что в соседнем Дедовске на танцах играет группа, в которой очень ярко проявляет себя гитарист. Я решил съездить и посмотреть на эту команду. То, что я увидел и услышал, мне очень понравилось. Гитарист и фронтмен группы Сергей Рудницкий нарезал Блэкмора в композициях Deep Purple весьма и весьма лихо и при этом еще умудрялся что-то петь. Я так говорю, потому что в своей дальнейшей карьере Сергей никогда не позиционировал себя как певца. Он пел исключительно баке. Именно тогда мы и познакомились с Сергеем. Я рассказал своим ребятам обо всем, что увидел, и было решено пригласить Рудницкого в состав группы «Мы». Сергей согласился с нашим предложением, понимая, что группа «Мы» стояла гораздо выше всех по классу игры в Красногорском районе и что перед ним открывались перспективы профессиональной работы. Это все происходило летом 1974 года. Но когда я принял предложение из театра, получилось так, что я и Сергея оставлял неудел. Пригласил, а сам ухожу из группы. Тем не менее мы продолжали общаться, несмотря ни на что. Когда я сообщил ребятам из группы о том, что ухожу в ансамбль театра Ленинского комсомола, конечно, были обиды. Уходя на работу в театр, я становился де-факто и де-юре, профессиональным музыкантам. Наш бас-гитарист, самый интеллигентный из музыкантов, работавший инженером на заводе, упрекал меня, что мы и так должны были перейти в профессионалы. Было непонимание моего поступка. Но, с другой стороны, если проводить спортивные параллели, я уходил из команды, которая только вошла в высшую лигу, в топ-клуб. Это они все-таки понимали. Конечно же, на меня обиделся и Альфред Быков. Из-за меня одного срывался переход в филармонию. Узнав, что я покидаю проект Быкова, наш солист сообщил, что тоже уходит и будет поступать в педагогический. Спустя года он меня нашел, позвонил, пообщались. Он ушел из мира музыки и работал учителем в школе. А наша певица устроилась в Москонцерт. Много лет спустя я видел ее выступление в сборном концерте. Она работала в стиле Жанны Бичевской однако потом я потерял ее из вида. К сожалению, память стерла имена этих людей. С моим уходом группа «Мы» прекратила свое существование. Только наш барабанщик Борис Грифонов позже оказался в концертной организации, в составе которой аккомпанировал какой-то певица. Хотя я и признаю свою вину, но не понимаю, почему нельзя было вместо меня пригласить какого-то другого музыканта и продолжать играть в свое удовольствие. Начав работать в театре, я продолжал учиться на дневном отделении института. Утром ехал в институт, а днем после учебы выдвигался в театр. Но с каждым днем учиться становилось все сложнее. Та планомерность обучения, которая была ранее, начала рушиться. Было очень много спонтанного при работе в театре и в выступлениях группы «Аракс». Я начал пропускать занятия в силу занятости в театре. Меня стали вызывать к руководству института. Обо всем этом я рассказал руководству театра и с его помощью получил возможность свободного посещения занятий. Моя задача состояла только в том, чтобы сдавать сессии, что меня устраивало. Помог мне в этом не сам Захаров, не Акимян, а человек по фамилии Сосин. Это был пожилой мужчина, внешне напоминающий серого кардинала. Если на него надеть папскую мантию, то был бы копией какого-нибудь Бенедикта XIV. Манерная речь, неспешная походка. Но во всем чувствовалась железная рука. Именно он занимался моим вопросом. Марк Анатольевич Захаров считал, что я нужен театру, иначе никто не стал бы со мной возиться и давать указания выбить свободное посещение. На тот момент Марку Анатольевичу был 41 год, а многие люди его возраста к нам относились как к инопланетянам. Волосатые ребята с гитарами что-то там поют. Мы их раздражали или в лучшем случае были безразличны и чужды. В общем, особого понимания не было. А Захаров, будучи взрослым человеком, имел определенный интерес к этой новой музыкальной формации. Его по-своему, не по-музыкански, а по-театральному это интересовало. Думаю, что определенное влияние на Марка Анатольевича оказывал автор музыки к спектаклям «Автоград 21» и «Тиль» композитор Геннадий Гладков, большой любитель «The Beatles». Мы играли его музыку и порой вносили в нее определенную динамику какие-то интересные ходы, и он почти всегда соглашался с нашими версиями, нашими фантазиями. Где-то в течение месяца или полутора я осваивал бас-гитару. Навык игры у меня уже был благодаря репетициям с красногорской командой, да к тому же партии бас-гитары в спектаклях театров, в которых играла Ракс, были несложные. На спектакле приезжал играть, как и ранее, Эдик Касабов. Тогда же я познакомился с ним, очень теплым, по-восточному приятным человеком. Отношения сложились приятельские. Эдик всегда пытался мне помочь, чем мог, если в этом была необходимость. Познакомился я и с прежним барабанщиком Арменом Чалдроняном. Он тоже приезжал по каким-то делам к Юрию Шахназарову. На ударных инструментах некоторое время работал Владимир Поломский, на тот момент ушедший из ансамбля «Веселые ребята». С ним мы еще пересечемся в другом коллективе, но об этом позже. Я особо не интересовался историей группы «Аракс». Но знаю, что до 1974 года в коллективе была постоянная текучка кадров, свойственная многим любительским группам. Но об одном человеке хочется вспомнить особо. Об Александре Лермане. Лерман по сути, не работал в Араксе. В тот момент он ушел из «Веселых ребят», и по советским законам ему надо было куда-то пристроить свою трудовую книжку. У него тогда полным ходом шло оформление эмиграции. То, что он сыграл в десятке спектаклей и паре студенческих вечеров, по сути, ни о чем не говорило. Так получилось, что он засветился в эпизоде фильма «Афоня», и многим стало казаться, что Лерман работал в «Араксе». Но он не приходил работать в «Аракс» и не связывал с этой группой свое будущее, а пришел просто, чтобы переждать момент. Практически в это же время Александр успел поработать в «Виа Добрый молодцы». Мы ходили с Юрой Шахназаровым на концерт этого ансамбля. Лерман выходил на сцену, и исполнял ровно одну песню, и все. Когда я стал полноправным участником группы «Аракс», то видел Лермана в линкоме считанное количество раз. Он приходил к Юре Назарову, и они что-то обсуждали. Именно тогда я впервые услышал его знаменитую лестницу, и в одно из его появлений в линкоме по предложению Александра мы попробовали ее спеть. Получилось неплохо. Эта песня до сих пор в моем репертуаре, я исполняю ее на концертах. Я всегда относился к Александру Лерману с большим пиететом. Человек знал на то время несколько иностранных языков, да и внешний вид его вызывал уважение. Высокий, благородного вида. Юра Шахназаров всегда говорил о нем как о небожителе. Однажды Александр меня спросил, кого из советских исполнителей я мог бы выделить. Тогда мне очень нравилось творчество песнеров, и я откровенно признался Саше в этом. В ответ услышал «Хочешь, я тебя устрою в песнеры?» «Могу поговорить с Мулявиным? Думаю, ты им подойдешь». Я был в шоке. Будем считать, что это был комплимент со стороны Александра Лермана в мой адрес. Кстати, сам Лерман довольно иронично относился к песнярам. Называл их хор Пятницкого с электрогитарами. Приблизительно в это же время мне довелось познакомиться с Александром Градским. Однажды мы с Юрой Шахназаровым пошли на концерт польского ансамбля Скальда. В Фае встречаем Александра Градского. Юра, который играл в скоморохах, знакомит нас. Вместе мы идем в зал. Мы с Юрой показываем наши билеты, и нас спокойно пропускают. Просят и Градского показать билет, на что он произносит «Какой билет? Я Градский». Билетер снова просит билет. В ответ «Старик, ты не понял, я Градский». Билетер, ну и что, что вы Градский, где билет? Начинается жуткая перепалка на повышенных тонах. Мы с Юрой прошли в зал, и я так и не понял, попал ли Градский на тот концерт или нет. Но для меня тогда двадцатилетнего такое поведение стало шоком. Откуда такая беспардонность? К тому же тогда он не был тем градским, которым стал впоследствии. Тогда он еще не спел ту песню, которая принесла ему всесоюзный успех. Через некоторое время градский обратился к Юре: "Шах, у меня концерт, мне нужна аппаратура." Юра согласился с условием оплаты аренды аппаратуры к примеру за 10 рублей. Градский подъехал на небольшом фургончике. Мы с Юрой помогли ему погрузить колонки, пульт и так далее. Поехали вместе на его выступление. Когда концерт окончился, мы стали грузить аппаратуру, чтобы отвезти обратно. И тут Градский заявляет, «Я сегодня пел как бог. Плант отдыхает». Я в этот момент держал в руках колонку, так она у меня просто выпала из рук от такой фразы. Бывало, что мы разговаривали с Шахназаровым об этом, но он отшучивался, «Не обращай внимания, это же Градский». В течение дальнейшей жизни мы довольно часто пересекались с Александром. Я всегда наблюдал со стороны проявления такого рода богоизбранности. Не знаю, помогал ли ему в карьере такой запредельный уровень самомнения, но для меня с тех пор Александр Градский стал персоной, о которой мне говорить совсем не хочется. Мы продолжали репетировать с Юрой Шахназаровым. На пару выступлений, как тогда говорили сейшенов, я съездил вместе с ними в качестве зрителя. На бас-гитаре играл по-прежнему Касабов. И к концу моего подготовительного этапа, назовем это так, в ансамбле появился новый барабанщик Александр Данилович. В итоге сформировалось трио под названием «Аракс» Шахназаров-Беликов-Данилович. Я очень признателен и благодарен Юрию Шахназарову за то внимание, которое он уделил мне как наставник и руководитель группы. В какой-то момент мы этим трио вошли в два спектакля театра «Автоград-21» и «Тиль Улиншпигель». Спектакль «Автоград-21» был поставлен Марком Захаровым по пьесе Юрия Висбора. Это была первая постановка Марка Захарова в Театре имени Ленинского комсомола. В основе сюжета – строительство автогиганта на Урале. Главный герой – директор завода. Его роль играл Олег Янковский. Также в спектакле были заняты Александр Збруев, Арчил Гамиашвили и другие. Стихи к песням написали Юрий Висбор и Роберт Рождественский. Спектакль «Тиль Улиншпигель" был поставлен Марком Захаровым по пьесе Григория Горина по мотивам комедии Шарля де Кастера, в главных ролях Николай Караченцев и Инна Чурикова, во втором составе Елена Шанина. Стихи к песням написали Юрий Энтин и Евгений Евтушенко. В спектакле «Автоград 21» было больше сольных вокальных моментов, чем в «Тиле», и все сольные номера поручили исполнять мне, а Юра присоединялся, когда требовалось исполнить что-то в унисон. Что касается внешнего вида, то в Автограде 21 мы выходили на сцену в стройотрядовских спецовках, а в Тиле в монашеских мантиях. Первыми впечатлениями красногорского парня, героя танцверанды, были очень яркими. Вокруг тебя звезды театра и кино. Янковский, Тюриков, Азбруев, начинающий Абдулов. Поражала атмосфера театра, уважительное отношение к нам, музыкантам, всех актеров. Я попал в мир искусства. Эта атмосфера вдохновляла меня на какое-то другое поведение в жизни, на более высокий уровень творчества. Тот же Юра Шахназаров вовлек меня в более глубокое освоение творчества The Beatles, я взглянул другим взглядом на их музыку. Шахназаров был поклонником и Карлоса Сантаны. Он приносил виниловые пластинки, мы их слушали и разбирали каждый кусочек композиций. В моей красногорской юности были Юрая Хип, Deep Purple, Creedence Clearwater Revival, Но не было джетра Тал, не было Крим. С этими группами я начал знакомиться более детально и более предметно по-музыкански. У меня получалось осваивать очень важные исполнительские и аранжировочные аспекты в этом жанре. Возникло понимание, что помогло мне потом сформироваться как автору произведений, которые музыканты того времени называли не иначе как «крутяк». Благодаря Юрию я стал по-другому одеваться, носить другую прическу. Под его влиянием я изменялся в лучшую сторону не только как музыкант, но и в плане имиджа. Помимо спектаклей, мы продолжали периодически выступать на студенческих вечерах. На одном из выступлений группы, когда на вас гитаре еще играл Эдик Касабов, Юра представил меня как нового участника группы. Я вышел на сцену и исполнил одну песню «Поговори со мной в полночной тишине» из кинофильма «Крестный отец» с русским текстом. Эта песня производила фурор среди публики. Юра совершенно случайно услышал, как я ее исполняю просто так, для себя, и решил включить в репертуар «Аракса». Второй моей песней на концертах стала «Трава мурава». Ранее ее пел Юрий Шахназаров, а я начал исполнять, когда уже полноценно вышел на сцену в составе «Аракса», играя на бас-гитаре. В свое исполнение я добавил вокализ. Вокализ — способ пения, при котором не используются слова. Примечание редактора. Тогда у западных групп было модно исполнять фрагменты песен очень высоко, можно сказать, в женском диапазоне. Такого рода вокализ я и вставил в траву мураву. А вообще эту песню написал Александр Буйнов еще в Скоморохах, оттуда Юра Шахназаров и принес ее в Аракс. Жаль, что не сохранилось этих записей. Вскоре для исполнения музыки к спектаклям «Автоград-21» и «Тилюлин-Шпигель» потребовались еще и клавишные инструменты. Тогда к нам присоединялся пианист Сергей Анашкин, музыкант классического направления, работавший в театре по договору. Чтобы с ним сыграться, нам понадобилось не более двух репетиций, но он оставался и народным телом. Именно это сподвигло меня в разговорах с Юрой предложить вариант с приглашением постоянного клавишника. Конечно же, я имел в виду Сергея Рудницкого, которого не терял из виду и с которым очень хотел поиграть. Думаю, мысль о клавишнике имелась и у Юры Шахназарова. Вряд ли я совсем новичок мог оказывать на него влияние но основным моим доводом было то, что у меня есть знакомый парень, который играет и на клавишных инструментах, и на гитаре. И Юра сказал «приводи». Я поговорил с Рудницким, он дал согласие. Я устроил встречу Шахназарова и Рудницкого. Сергей так же, как и я, приехал в театр, и они сыграли с Шахназаровым мини-сейшн. Юру все устроило. Он понял, что такой музыкант, играющий и на клавишных, и на гитаре, украсит наше звучание, и Сергей Рудницкий был официально зачислен в группу «Аракс», а точнее в «Музыканты театра». Сергей Анашкин все воспринял нормально, передал дела Рудницкому, и Сергей вышел на свой первый спектакль в качестве клавишника. Сережа быстро и органично втянулся в нашу работу. В спектаклях не играл, как второй гитарист. Надобность в этом при тех аранжировках отсутствовала. Он был чистым клавишником. Помню свои наблюдения по спектаклю «Тиль». Мы выходили из-за кулис в своих монашеских накидках. Рудницкий садился за инструменты, начиналась увертюра, а мы, становясь вдоль первого ряда, начинали мычать что-то типа легкого псалма. «В несчастного раба вселился бес, и вот летит он искрой до небес, а мы смиренно укращаем плоть, так сохрани нас, праведный Господь!» Я обычно стоял рядом с Сергеем, и по его рукам было заметно, что он волновался. И это при том, что сцены он совершенно не боялся. Держался уверенно, но на него, как и на меня ранее, давила атмосфера театра. И хотя в той музыке не было ничего сложного, я Сергея очень хорошо понимал. Однако это случалось только на первых спектаклях. Потом и у меня, и у него все нормализовалось. В концертном репертуаре же у нас появилось больше свободы, мы уже могли его разнообразить. Каверы, которые мы планировали разучивать, подбирались уже не только из репертуара групп «Крим» или Santana мы уже могли замахнуться и на Юрая хип. Помимо каверов, мы играли и фрагменты из спектаклей. Народ очень хорошо откликался на это. Настоящий восторг у публики был, когда мы выступали с Караченцевым или с Абдуловым. Те исполняли кусочки из спектаклей театра с нашим сопровождением. В основном выступали в ДК институтов и на мероприятиях по линии ВЛКСМ. Оплачивали нам тот гонорар, который мы заранее обговаривали. Это было довольно серьезной прибавкой к зарплате, которую мы получали в театре. Барабанщики Аракса Саша Данилович котировался в среде музыкантов как довольно приличный барабанщик, но бедой его жизни в целом было то, что он выпивал и относился ко всему легкомысленно. Саша был сыном музыканта, который играл то ли в Большом театре, то ли в Большом симфоническом оркестре то есть были постоянные поездки за границу и прочее благо. Саша вырос в тепличных условиях. Был обут, одет, всегда при деньгах, но его отношение ко всему, чем занимается, было настолько несерьезным, что не могло не вызывать напрягов. Проблемой было и то, что по своей направленности в игре он не был роковым барабанщиком, скорее джаз-роковым. В его игре присутствовало много отклонений и нюансов и не было такого жесткого понятия, как «грув». Грув — ритмическое ощущение в музыке, при которой возникает желание трясти головой, танцевать и так далее. Примечание редактора. Не нужна, например, в композиции синкопа или что-то такое. Надо играть жестче. Синкопа — перенос акцента с сильной доли такта на слабую. Эффект основан на нарушении естественных метрических акцентов. Примечание редактора. Но Саша напрягался, возникали обиды, бросание палочек. У нас возникло твердое понимание, что нужен другой барабанщик. Знаю, что в судьбе Саши потом были различные коллективы, в частности, в «Я добрый молодцы», но долго он нигде не задерживался. Думаю, что причины были те же самые. Тут весьма кстати состоялось одно мероприятие. Как объявил нам Юра Шахназаров, мы были приглашены для участия в Московском рок-фестивале. Мероприятие проводилось в Долгопрудном, в ДК Московского физико-технического института. Для меня это было что-то совершенно новое. Никогда прежде я не участвовал в такого рода событиях. Жюри этого фестиваля возглавлял Аркадий Петров, журналист, музыковед, который довольно много писал о джазе и ороке. Кроме Аракса в концерте принимали участие все топовые группы московского андеграунда – «Машина времени», «Високосное лето», «Рубиновая атака». На фестивале мы исполнили замечательную композицию Александра Лермана на стихи Бориса Баркаса «Вечный огонь». Юра посчитал, что она будет к месту. Пел ее я, как и песню из фильма «Крестный отец» и «Траву-мураву». Еще мы исполнили мемуары, ее спел Юра Шахназаров. По итогам фестиваля первое место и приз зрительских симпатий получила группа «Аракс», а меня признали лучшим вокалистом. Именно тогда мы встретили барабанщика Анатолия Абрамова. Если не ошибаюсь, он играл в группе «Високосное лето», а солистом у них был Михаил Файбушевич. Посоветовавшись с Юрой Шахназаровым, мы пришли к выводу, что это тот человек, который нам нужен. После фестиваля мы связались с Анатолием и сделали ему предложение по работе в Араксе. Не помню, где именно Толя в тот момент где-то работал, и у него поначалу были сомнения по поводу перехода к нам. Но мы с Юрой его все-таки убедили. Главный аргумент – не нужно было ходить на работу, а вечерами играть в подпольной группе. Вместо этого каждый день можно приходить в репетиционную комнату и заниматься на ударных инструментах, то есть целиком сосредоточиться на игре на барабанах, да еще и за зарплату. Абрамов довольно быстро согласился. Анатолий – очень хороший барабанщик, его репутация классного музыканта достигла пика к концу 70-х годов, и он смог пронести эту блестящую репутацию через всю свою творческую жизнь. Толя был и остается очень авторитетным музыкантом как среди зрителей, так и среди музыкального сообщества. В наше же выступление он внес определенную непринужденность. Образец весельчака с замечательным чувством юмора. Проблем с зажатостью, со сценической робостью у него никогда не было. Интересный факт со мной случился сразу после фестиваля в Долгопрудном. На следующий или через день я приехал в институт. Как обычно в фойе царила суета и беготня. Студенты перемещались из одной аудитории в другую, в буфет и так далее. Но при моем появлении вдруг все затихло, народ расступился, создав некий коридор для меня, и было слышно только беликов, беликов. Я понял, что превратился в выдала, в некую знаменитую персону. Многие подходили, что-то спрашивали, я стал предметом обсуждения. Сентиментальная прогулка Меня многие спрашивают, была ли запись композиции «Сентиментальная прогулка» для диска Давида Тухманова «По волне моей памяти» моей первой. Обычно я отвечаю так. Это первая профессиональная запись. Однако помню, что группа «Аракс» с моим участием записывалась и до этого. Некоторые поклонники, например, утверждают, что мы записывали песню «Трава-мурава», и вроде бы песня ходит на просторах интернета. Я не помню, где и когда но то, что записывали, это точно. Все это происходило благодаря связям Юры назарова Ко мне обратилась Татьяна Сашко, супруга на тот момент Тухманова, идейный вдохновитель альбома «По волне моей памяти». Она приехала в театр с предложением попробовать записать несколько композиций для нового альбома. Думаю, что у них интерес ко мне возник на почве наших концертных выступлений и моего участия в спектаклях театра. Татьяна сказала, что они с Давидом Федоровичем сейчас приступают к очень серьезной работе, которой хотели бы привлечь молодых музыкантов, популярных на музыкальном рынке, и интересных им. Я был приглашен к ним домой, они тогда жили на улице Горького. Я, конечно же, знал, что есть такой композитор Давид Тухманов, и даже слышал какие-то его песни. Приехав к ним, я увидел сверхинтеллигентного, робкого, можно сказать, застенчивого человека. Было ощущение, что он стесняется и смущается в разговоре со мной. Тем не менее, он объяснил концепцию альбома и предложил попробовать спеть. Тухманов сел за рояль и стал что-то напевать, а я должен был это воспроизвести. Далее мне было предложено три варианта композиций. Сентиментальная прогулка, приглашение к путешествию, которую на альбоме записал Саша Барыкин, и третья, ее я, к сожалению, не запомнил. Тухманов протестировал мою пригодность для каждой из композиций. Позже, общаясь с Сашей Барыкиным, я выяснил, что и ему были предложены три композиции. Давид Федорович выбирал самый оптимальный вариант исполнения. Судя по результату, он подобрал исполнителей идеально. В тексте «Сентиментальной прогулки» есть фрагмент, исполняемый на французском языке. «Поскольку я не владел и не владею французским», Татьяна Сашко предложила мне позаниматься с репетитором, причем жила преподавательница в одном подъезде с ними. Татьяна отвела меня к этой женщине. Старушка Божий одуванчик, сразу было заметно, что аристократических кровей. Она учила меня не французскому языку, а произношению того фрагмента, который необходимо было исполнить по-французски. Я к ней приезжал на занятия несколько раз, и буквально по слову мы изучали произношение, грассирование, ударение. Через некоторое время она сдала меня Тухманову с четким понятным произношением фрагмента, который необходимо было записать. Сентиментальная прогулка на стихи французского поэта Поля Верлена в переводе Ариадны Эфрон, дочери Сергея Эфрона и Марины Цветаевой. Струил закат последний свой багрянец, Еще белел кувшинок грустный глянец, Качавшихся меж лезвий тростника, Под колыбельный лепет ветерка. Я шел, печаль свою сопровождая, Над озером, среди плакучих тая, вставал туман, как призрак самого, отчаяния и жалобы его казались диких уток пересвисты, друг друга звавших над травой расистой. Так между ив я шел, свою печаль, сопровождая сумрака вуаль, последний затуманила багрянец, заката и укрыла бледный глянец, кувшинок в обрамлении тростника, качавшихся под лепет ветерка. И один фрагмент Тухманов и Сашко решили оставить на французском. Au long de parmi le sole, parmi la sole, Инструментальная фонограмма была уже готова. Кто записывал фонограмму, я не имел представления, да и Давид Федорович об этом не рассказывал. Также я не видел и не знал тех солистов, которые записывали другие композиции. Думаю, эту загадочность и таинство... Тухманов создавал искусственно, чтобы не было никаких пересечений и никакой информации о готовящемся альбоме. Каждый вокалист был всего лишь звеном в цепочке. Наверное, всех интересует, сколько я получил за эту работу. Так вот, никакого вознаграждения за запись вокала на диске по волне моей памяти я, да и думаю, все остальные не получил. Этот проект явился исключительно творческим порывом. Все удовольствие было не в денежном выражении, а в сопричастности и, как потом стало понятно, сопричастности к одному из самых выдающихся альбомов в Советском Союзе. Для меня очень важным стало понимание того, что я был исполнителем одной из лучших композиций этого феноменального диска. Тогда да и сейчас меня часто спрашивали, почему Аракс не исполнял сентиментальную прогулку. После выхода альбома мы пробовали исполнять эту композицию, но гитара, бас-гитара, ударные и клавишные не давали того фона, того восприятия, Не хватало нюансов, наполненности. Было ощущение, что пою просто под гитару. Кто-то мне рассказывал, что многие вокалисты записывались для альбома тайне от своих коллег по ансамблям. Но у нас в Араксе таких проблем не было. Все ребята знали, что я езжу к Тухманову для записи альбома. Более того, меня все поддержали, а Юра Шахназаров вообще считал, что любое участие в различных проектах, любое упоминание группы идет в общую копилку популярности коллектива. Сентиментальная прогулка, тонкое, поэтичное, воздушное произведение. Эту воздушность Тухманов вытягивал из меня на репетициях, требуя передать на одном дыхании все струящиеся закаты, переходы с тихого звука на громкий. Он добивался, скажем, чтоб в строке вставал туман, как призрак самого отчаяния. Слово «отчаяние» прозвучало и правда отчаянно, драматично. Очевидно, что Давид Федорович развил мой исполнительский потенциал. Звезда и смерть Хоакина Мурьеты Спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» рок-опера поставлен Марком Захаровым на основе драматической кантаты чилийского поэта Пабло Неруды. Музыка Алексея Рыбникова, перевод Павла Грушко. Премьера состоялась в мае 1976 года. В главных ролях Хоакин Александр Абдулов, Тереса Любовь Матюшина, Смерть Николай Караченцев С появлением в группе Анатолия Абрамова наша игра стала более организованной, в звучании появилась явная музыкальная совместимость. Группа «Арак» скотировалась все выше и выше среди поклонников и возник еще больше интерес к нашей деятельности. В какой-то момент внутри группы возникла идея пригласить еще одного вокалиста. Раз мы расширили свои музыкальные возможности, почему бы нам не расширить и вокальные? ведь мы ориентировались на музыку, где преобладает фактурное ансамблевое звучание, как у Юрая Хип, Абба, The Beatles. Никто из группы не рассматривал музыку, например, Black Sabbath. Нас всех тянуло именно в одну сторону. Где-то за полгода до того, как мы приступили к репетициям, уже было известно, что планируется постановка рок-оперы. Музыку писал Алексей Рыбников, а русский текст – поэт Павел Грушко. Оригинал этого произведения был написан чилийским поэтом Пабло Нерудой. Само произведение называлось «Звезда и смерть» Хуакина Мурьеты. Довольно длительное время мы готовились к репетициям, и именно в этот период в нашей группе появился новый вокалист – Александр Садо. Не помню, кто именно, но его нам порекомендовали как вокалиста схожим со звучанием Аракса. Саша Садо – ассириец, выходец из тогдашней ассирийской диаспоры Москвы, представитель одного из самых древних народов в мире. Как известно, тогда в Москве ассирийцы держали практически все палатки по чистке обуви, а было их огромное количество. Кроме того, диаспора занималась торговлей бриллиантов, но это уже был нелегальный бизнес. Так вот, было заметно, что пришедший к нам в коллектив Саша не испытывает абсолютно никаких финансовых трудностей. Также к постановке нового спектакля был привлечен певец Геннадий Трофимов. Он участвовал только в спектакле «Звезда и смерть» Хоакина мурьеты и не входил в состав группы «Аракс». Геннадий обладал роскошным бархатистым баритоном с огромным диапазоном, при этом был абсолютно не ансамблевым, не групповым певцом. Нас с ним объединял исключительно спектакль. Алексей Рыбников понимал, что классическое произведение придется адаптировать под звучание рок-группы, но не всегда знал, каким образом этого добиться, поэтому в самом начале репетиционного периода у нас с ним шла очень серьезная притирка. Бывало, он говорил о том, что в каком-то музыкальном моменте должны звучать альты. На что мы ему предлагали не забывать, что у нас органно-гитарная фактура, и это должно звучать именно в ней. Но композитору это не всегда нравилось, и наша задача состояла в том, чтобы додумать, как аранжировать и сыграть нужный фрагмент, чтобы его это устроило. Мы шли шаг за шагом, нащупывая подход друг к другу, пробовали, ошибались, но в конечном итоге находили ту самую точную интерпретацию его идеи. Именно из таких пазлов и сложилось итоговое звучание спектакля «Звезда и смерть» Хуакина Мурьеты. Стоит упомянуть, что какие-то фрагменты шли записаны оркестровой фонограммой. Это были исключительно классические моменты, которые мы воспроизводить так, как хотел автор, не могли. В остальном вся нагрузка лежала на группе «Аракс». Мы были на сцене все два часа, что продолжалось представление. Если Тиль был спектаклем аншлаговым, что «Звезда и смерть» ажиотажным. Во всем чувствовалась сенсационность постановки, в брожении публики перед театром, в общей атмосфере и даже в том, насколько сложно было достать билеты на спектакль. Мы, музыканты, чувствовали, что публика высоко оценивает нас, как участников постановки. «Звезда и смерть» Хоакина мурьеты сделала из нас еще более значимых персон в музыкальной тусовке. Мы стали еще большими звездами. Почувствовав зрительский интерес, руководство театра поняло, что является обладателем, можно сказать, бестселлера, и было решено показывать спектакль на крупных площадках. На гастролях в другом городе спектакль показывался не в драматическом театре, имевшем ограниченную вместимость, а на сцене местного дворца спорта. Наш выезд со спектаклем в Горький поверг в шок и всех нас. Мы играем спектакль во дворце спорта. Да не один спектакль, а несколько и все аншлаговые. В конце этой главы я хочу вспомнить еще одного участника группы «Аракс», звукорежиссера Александра Дмитриева по кличке «Слон». Откуда появилось такое прозвище – загадка, но основная версия такова. Саша в молодости был очень озорным и благуристым парнем, у него была любимая песенка-напевка, которую вроде бы он сам сочинил. «Слоник порхает с цветка на цветок, ножками машет, задрав хоботок. Толстые ножки тонут в пыльце», Слезы в глазах, пыльца на лице. И вроде бы кличка к нему привязалась от того, что он очень часто это напевал. У нас с Сашей были очень хорошие отношения. На каком-то этапе своей жизни он занимался только монтажом аппаратуры, принести технику, подключить провода и так далее. Потом сел непосредственно за пульт, стал двигать ручки, что-то настраивать. Надо сказать, что в середине 70-х профессии звукорежиссера в нынешнем понимании у нас не существовало. Я наблюдал за многими коллективами и видел, что все это перекладывалось на плечи техника или оператора. То есть тогда не было, как сейчас, человека с ушами. До 80-х в качестве звукооператора нас вполне устраивал Саша. Но даже потом, после расставания с ним, отношения остались дружеские, и встречи с Сашей всегда вызывали только положительные эмоции. Свадьба и диалог В 1976 году в моей жизни состоялось знаменательное событие. Я женился. Моей избранницей стала студентка Института культуры дирижерско-хорового отделения Ирина Неугодникова. С ней мы познакомились на картошке на первом курсе и через полтора года решили пожениться. Есть одна удивительная фотография того времени. Мы играем спектакль «Автоград 21 все музыканты, как обычно, в студенческих спецовках, а я в модном по тем временам костюме. Дело в том, что мы расписались именно в тот день, и я приехал на спектакль прямо из ЗАГСа и не стал переодеваться. Моя первая супруга жила в Москве у своей тети, работавшей в Госплане. Мы решили пожениться, потому что обстановка вокруг нас со стороны родных была нервной. Были постоянные претензии со стороны ее родителей в мой адрес и наоборот. Зачем я ей? Зачем она мне? Учиться надо и так далее. И мы с Ириной просто решили положить этому конец. После бракосочетания мы сняли квартиру и стали жить отдельно. Я тогда был вполне обеспеченным человеком. Было на что жить. К тому же в 1976 году наш ансамбль был приглашен Алексеем Рыбниковым для участия в трехсерийном телевизионном фильме «Командировка в Бонн». Это рабочее название. На телеэкраны фильм вышел как диалог. Рыбников был композитором этого фильма и на волне успеха звезды смерти Хакина» Мурьета пригласил группу «Аракс» Геннадия Трофимова и Жанну Рождественскую для участия в съемках и записи. Конечно же, мы откликнулись с большим энтузиазмом. Музыки к фильму было записано много, и сольные песни в исполнении Трофимова и Рождественской с нашим аккомпанементом, и наши сольные композиции. Но эту музыку постигла печальная участь. Руководство Гостелерадио по какой-то причине покромсало большинство записанных композиций. Мы очень надеялись показаться в этом фильме, чтобы нас увидели. Были записи наших выступлений с песнями Алексея Рыбникова, мы должны были присутствовать в кадре. Участие в таком фильме определенная реклама, влияющая на известность молодого коллектива. Но, к сожалению, все полетело в корзину. А ведь саундтрек к этому фильму получился очень ярким, интересным. Спустя годы я находил наши записи и слушал. Что-то было довольно современным и звучало прекрасно и по прошествии многих лет, а что-то меня не устроило. Но в тот момент было какое-то воодушевление. Кстати, именно на записи музыки к фильму «Диалог» я попробовал записать весь вокал самостоятельно. Предварительно нами был записан весь инструментал. Запись же хорового вокала не получалась. Тогда я предложил записать весь вокал. Сам, путем наложения нескольких партий. У звука Виктора Бабушкина поначалу была реакция, что это такое. Коллектив не готов к записи. Но когда я уложил голос за голосом в партитуру, он был в полном восторге. Этот опытный звукорежиссер впервые столкнулся с таким вариантом записи. В дальнейшем такой опыт мне очень пригодился, и я довольно часто прибегал к нему. Самоцветы Как-то в театр приехал Владимир Полонский, который ранее работал в Араксе барабанщиком. Поговорили о том о сём, а далее он сказал, что мной интересуется Юрий Федорович Маликов, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», где сейчас и барабанит Владимир. В ответ на этот интерес от меня прозвучало «нет». Но, видимо, этот «нет» было не настолько твердым, и Полонский приехал снова, повторив приглашение в самоцветы. Я знал прежний состав самоцветов, слышал их песни, некоторые из них мне даже нравились. Но что представлял из себя новый состав, я не знал. Володя Полонский мне рассказывал, что в самоцветы пришли новые яркие музыканты, ансамбль приобрел непривычное интересное звучание, Перед коллективом стоят новые задачи. Последним приведенным аргументом Владимира были финансы. Работы, гастролей очень много, соответственно, заработки на порядок выше, чем в театре. Последнее оказалось решающим фактором. Я согласился приехать на базу ансамбля «Самоцветы» для встречи с руководителем коллектива Юрием Маликовым. «Самоцветы» размещались в разных местах, но тогда база была в клубе фабрики «Красная Швия и располагалась на улице 25-летия октября. Сейчас эта улица называется Никольская. В назначенный день я приехал на базу ансамбля, где меня встретили Юрий Федорович Маликов и руководитель отделения ансамблей Москонцерта Сергей Христофорович Мелик. Мои первые впечатления? Мелик включил начальника. Начал говорить очень серьезно и строго. Это потом я понял, что Сергей Мелик совсем другой человек. И более легкий, и более мягкий. Но первое впечатление было именно таким. И хотя поначалу они оба стали говорить, что много обо мне слышали, знают, как я пою, спеть мне все-таки предложили. Это вызвало у меня недоумение. Я ведь не навязывался. Это меня настойчиво приглашали. Мне дали гитару, и я спел траву-мураву со всеми привычными вокализами. После чего от них последовал ряд вопросов, на что я довольно извительно заметил такое впечатление, что я на допросе в гестапо, а не на прослушивании. На что Мелик парировал «А вы знаете, что такое допрос в гестапо?» В общем, кольнули друг друга. Тем не менее, Сергей в моем присутствии сообщил Юрию Федоровичу Маликову, что он, Мелик, не против моего зачисления в состав ансамбля «Самоцветы». Конечно же, я тогда не знал, что Сергей Мелик еще и композитор. Ансамбль «Самоцветы» исполнял песни Мелика, и было понятно, что это часть схемы советских выгодных деловых отношений. Это потом выливалось и в схему сотрудничества с нужными авторами, чьи песни обязательно попадут в эфир. Не потому что самоцветы исполнили эти песни очень хорошо, а потому что автор правильный. Не мне судить позицию и философию Юрия Маликова тех лет, но, с другой стороны, его политика творческой дружбы с нужными людьми была очевидной. Частенько многое делалось на один раз. Сегодня записали, завтра прозвучало, послезавтра забыли. Согласно ГЗОТу, я отработал положенное время до отпуска в театре. Коллективу необходимо было подготовить замену мне в Араксе. Ребята нашли молодого парня, очень неплохого вас гитариста. Вокалиста они брать не стали, так как все мои вокальные партии перешли к Александру Садо. Его тембр и манера были вполне подходящими. А я поступил на работу в ВИА-самоцветы. Начались технические моменты. Примерка пошив концертного костюма. Мне сшили костюм с традиционными крупными самоцветовскими лацканами, но сел он как-то не очень, пришлось перешивать. Мне очень помогла поклонница группы «Аракс». Она занималась пошивом одежды. Мы с ребятами из «Аракса» часто собирались у нее дома. Я помню точно, что она перешивала мне костюм в тот момент, когда мы у нее слушали пластинку Тухманова по волне моей памяти. В то время у самоцветов была своя репертуарная линия. Я начал репетировать как бас-гитарист и певец в вокальной группе. Возникает вопрос. Маликов ведь сам играл на бас-гитаре? Все так. Юрий Федорович выходил с бас-гитарой на некоторые конкретные песни. В других песнях на бас-гитаре играл я. На тот момент перед Маликовым стояла задача после конфликта с прежним составом собрать новых музыкантов, переделать старый репертуар и начать создавать новые произведения. Никто не собирался полностью копировать старый ассортимент, но что-то из него, вроде песни «Увезу тебя в тундру» или «Попури из старых песен», присутствовало. При этом шел активный поиск нового репертуара. Помимо исполнения в вокальной группе, мне было предложено исполнить сольно песни «Трава-мурава» и «Мемуары», то есть те композиции, которые я исполнял в Араксе. Есть такой характерный крючок для публики у вокально-инструментальных ансамблей. На сцене остается один солист с гитарой, на него направляется весь свет, и он исполняет какую-то песню, чаще лирическую. Именно так я выходил и исполнял траву-мураву со всеми вокализами и потрясающими воображения зрителя высокими нотами. Номер был ударный, успех у публики был оглушительный. Ансамбль самоцвета разительно отличался от многих ВИА еще и тем, что гастроли были не столь продолжительными. Многие бывшие участники других ансамблей вспоминают, что месяцами колесили по стране. В самоцветах такого не было. Это во многом было связано с позицией Юрия Федоровича Маликова, с его философией главы семейства. Он не хотел надолго отрываться от своей семьи, от своих детей. Тем более, что его супруга тогда ждала второго ребенка. Самоцветы гастролировали интенсивно, но коротко. Максимальные выезды были на 10 дней, но в среднем на 5-6 дней. Потом мы возвращались домой на 3-4 дня и снова ехали на 5-6 дней. Самоцветы, как кассовый коллектив, могли позволить себе большие залы, хотя структура концертной деятельности подразумевала выступления не только в столицах, но и в районных центрах различных областей. Условно говоря, приезжая в областной центр Белгород, мы должны были заехать в Старый Оскол или в Шебекино. И в этом не было ничего зазорного. Кроме того, самоцветы выступали в огромных дворцах спорта. Это пять-шесть тысяч человек и почти всегда аншлаги. Я рассказывал, что ранее в Линкоме мы выступали на больших площадках, но все-таки они были не такими. А тут полное откровение. Выходишь один с гитарой перед аудиторией в шесть тысяч. Теперь я хочу рассказать непосредственно об участниках ансамбля самоцветы. Единственным, кого я знал ранее, был барабанщик Владимир Полонский. С остальными музыкантами я ознакомился на репетициях. Музыкальным руководителем и аранжировщиком был Виталий Кретюк псевдоним Кретов. На тот момент он был известен работой с различными исполнителями в качестве пианиста, также какое-то время он возглавлял ансамбль «Москвичи», где на тот момент солистами были Алла Пугачева и Юлий Слободкин. Из этого же коллектива пришел трубач Валерий Беседин. Читу Пресняковых Юрий Федорович пригласил из Свердловска. Владимир Присняков играл на саксофоне и занимался аранжировками, а Лена была единственной солисткой. На гитаре играл Алексей Милославский, потом его сменил Валерий Хабазин. В вокальную группу входили помимо Лены Присняковой Александр Брондман, Александр Барыкин, Владимир Винокур, Аркадий Харалов и Евгений Курбаков. Когда я только пришел в самоцветы, Александр Барыкин уже планировал уходить. Вполне возможно, Юрий Федорович знал об этом и готовил замену. Думаю, что я и был этой заменой». Саша Барыкин запомнился бесшабашным или даже безбашенным раздолбаем. Мог запасть на любую проходящую мимо девицу, напиться с ней и продолжить более близкое знакомство. Все эти нарушения режима приводили к тому, что у него реально пропадал голос на гастролях. В дальнейшем еще и благодаря поездке в Чернобыль все это усугубилось и привело к серьезному заболеванию голосовых путей. Меня порой коробило от того, что он при всех мог совершенно наплевательски рассуждать о том, как ему здесь не нравится, и что он пойдет в кабак и будет зарабатывать штуку в месяц. Честно говоря, у меня возникал вопрос, а к чему все эти разговоры? Кому и что ты хочешь доказать? Непонятные абравады и позерства выглядели странными внутри коллектива. Наше пересечение с Барыкиным в самоцветах оказалось очень коротким. Он ушел, как и планировал, в кабак. Почти все музыканты в самоцветах были старше меня на пять и более лет, но я не чувствовал себя каким-то мальчиком. В коллективе была нормальная творческая обстановка, и я чувствовал, что ко мне относятся уважительно. Уверен, что свою роль в этом сыграл Юрий Федорович Маликов, интеллигентный, очень вежливый, спокойный по натуре человек. Не импульсивный, никогда не включал начальника, не было никакого диктата над нами. Все, что требовалось сделать руководителю ансамбля, он делал. Без нервов, без эмоций. Мы могли и не знать, чего стоило ему решить тот или иной вопрос, внешне не проявлялось никаких отрицательных эмоций, никак негативно не сказывалось на нас. Все, что требовало совместного или коллегиального решения, выслушивалось и обсуждалось с нами на равных и принималось какое-либо решение. Наша вокальная группа состояла из разных персонажей. Но если Лена, Саша Брондман, Евгений Курбаков и я были в полном смысле вокально-инструментальными исполнителями, то Аркаша Харалов и Володя Винокур некоторым образом отличались. Голос Аркаши и его структура не ложились в классическое вокально-инструментальное звучание, многоголосие, как у The Beatles, Bee Gees или Electric Light Orchestra. Для этого должно быть более прозрачное звучание голосов, сливающихся в унисон, так называемые ансамблевые голоса. У Аркаши голос явно выраженного солиста с определенной изюминкой, с наличием классического эстрадного английского стиля а у Володи Винокура было остается абсолютно опереточный голос. Для меня было большим недоумением присутствие такого баритона в составе. Наш жанр этого не подразумевал. Собственно говоря, Винокуры выходил в концерте на исполнение пары сольных песен, но это выглядело довольно народно не только для самоцветов, но и для всего вокально-инструментального жанра. Впоследствии Володя Винокур превратился в одного из лучших представителей юмористического жанра. В этом жанре я воспринимаю далеко не все и не всех, но Винокур просто блестящий артист этого направления. Он органичен, остроумен, но пришел к этому через самоцветы. Думаю, что именно в самоцветах он осознал, что по сути не певец баритон. Как я уже сказал, в коллективе была очень хорошая атмосфера. Все общались между собой легко, в отношениях присутствовал юмор. Главными приколистами в ансамбле были Винокур и Пресняков. Постоянно сочинялись какие-то скетчи. Общение между ними происходило языком пародий, голосом, мимически, и очень легко все это воспроизводилось, а потом переносилось в пародийные сценки наших концертов. Периодически к ним присоединялся Владимир Полонский. У него была знаменитая фишка, о которой знает половина музыкального сообщества. Он начинал разговор с человеком нормальным языком, членораздельно. Потом постепенно он начинал зажевывать и коверкать окончание предложений, Затем целую фразу начинал произносить нечленораздельно. Слушающего это смущало, он не понимал, что говорит Володя, просил повторить. Володя выпучивал глаза, сильно удивлялся и повторял то же самое. Так выстраивал диалог, что было ощущение, что это твоя проблема. И так 5-7 раз это выводило собеседника из себя. Однажды, произнося такие фразы, он довел меня до помрачения. и на моих глазах доводил так десятки людей. Это тоже было использовано в юмористических сценках на наших концертах. Правильно использовав весь этот опыт, Володя Винокур ушел в другой жанр и стал тем, кем он стал. Трубач Валера Беседин делал исправно свое дело. Человек серьезный, взрослый, бывший музыкант военного оркестра. Его не особо интересовали наши шутки, но при этом он очень хорошо ко всем относился, в частности ко мне. Говорил, что я в его глазах произвожу впечатление очень умного парня, не скрою, это было приятно. Саша Брондман был просто ремесленником, при этом довольно квалифицированным исполнителем. Работал по такому принципу «дайте ноты, я спою». Но этого все-таки уже было маловато для того времени. Саша был родственником кого-то из руководства Москонцерта и был неплохо пристроен в один из лучших коллективов страны. Он прибегал на репетицию последним, а убегал первым. А Присняков, Курбаков, Беликов оставались и продолжали работать. Все, что Сашу интересовало, это деньги. На мой вопрос, а как же творчество, он отвечал, что творчество его не интересует. Интересуют только бабки. Он и не пытался выйти на первый план в качестве солиста. Ему это было не нужно. Александр Брондман, по моим наблюдениям, Юрию Федоровичу как руководителю не особо нравился, и он бы хотел видеть на этом месте другого, но по вышеуказанной причине не мог ничего предпринять какое-то время. Тогда было принято ездить на гастроли с музыкой. Брали с собой магнитофон и в поездках слушали записи. Чаще всего западных групп. Например, Володя Пресняков мог поставить альбом «Chicago 2 и обратить мое внимание на то, как звучит медная группа. «Медные духовые музыкальные инструменты. Примечание редактора». Мы могли часами говорить об этой музыке. Пресняков же познакомил меня с записями Фрэнк Заппа и вообще постоянно предлагал изучать хорошую музыку. Большим везением было то, что почти сразу после моего прихода в ансамбль Вячеслав Добрынин принес песню «Все, что в жизни есть у меня» на стихи Леонида Дербенева, аранжировку сделал Виталий Критюк. В таком дуэте они довольно часто работали и ранее. Кстати, по моим наблюдениям, основным аранжировщиком самоцветов до ухода из ансамбля оставался Критюк. При этом чувствовалось негласное соперничество с Пресняковым. Песня «Все, что в жизни есть у меня» некоторым образом поменяла стиль ансамбля «Самоцветы». Прежде всего, зазвучали голоса и зазвучали более драйвово. Я поучаствовал в аранжировке этой песни по части вокала, и мои идеи пришлись по вкусу Критюку, Маликову и Преснякову. В это же время я записал песню «Уголок России». Юрий Федорович обратился ко мне с просьбой ее записать, но она не была предназначена для исполнения самоцветами. Скорее, это была творческая работа исключительно для композитора Владимира Шаинского. Он же обещал продвинуть ее на радио. Ранее я рассказывал о том, как еще в школе меня без всяких оснований обвинили в том, что я якобы рисовал карикатуры на учительницу. Так вот, работая в самоцветах, я попал в такую же нелепую ситуацию. У нас шли концерты во Дворце спорта в Лужниках. Артисты обычно тусовались в буфетной зоне. Ко мне подходит Юрий Федорович и довольно встревоженным голосом приглашает в одну из наших гримерок. В гримерке сидят беседины Пресняков. Юрий Федорович говорит... Кто-то засунул в трубу Валеры на барабанную палочку, и он не может ее достать. А нам скоро выходить на сцену. Скажите, Сергей, это сделали вы? Я человек, который всегда считал дикостью шутки такого рода, зеленые концерты и прочее, говорю, с чего вы взяли. Я ответственный артист и не мог такого себе позволить. На что Маликов отвечает, это ведь настолько ребяческая выходка, а вы у нас самый молодой. Поэтому мы и решили, что это могли сделать только вы. На что я сказал Юрий Федорович. Я прямо сейчас готов написать заявление об уходе после таких обвинений. Маликов как-то замялся. В общем, отыграли концерт без трубы. Потом как-то эту палочку достали. Не было позже никаких извинений. Никто ни в чем не разбирался. Эта история позабылась, как будто ее и не было, но она же была. И у меня в очередной раз возник вопрос, как это все понимать. Эта история, пожалуй, единственная, вызвавшая негативные эмоции в тот период. В остальном вспоминается только хорошее, например, как мы играли в футбол. Как известно, Юрий Федорович Маликов – ярый болельщик московского «Динамо», да и сам всегда был любителем попинать мяч. Приезжая на гастроли в какой-то город, мы сразу же узнавали, где поблизости стадион, и весь коллектив играл там в футбол, если, конечно, не было четырех концертов в день. В самоцветах очень прилично играл Владимир Пресняков, мы с ним и были основными застрельщиками наших футбольных забав. Не помню, чтобы доводилось в то время поиграть с другими ансамблями в футбол, но знаю, что многие музыкальные коллективы поигрывали между собой при случае на совместных гастролях. Еще одним очень важным моментом для меня в тот период было приобретение опыта работы на крупных площадках. Очень частым явлением в нашем деле были выступления во дворцах спорта, а средний дворец спорта в СССР — это 4000 мест. Мы же приезжали и работали по 10 дворцов спорта, а бывали случаи, что и по 20 и, как правило, при аншлагах. В один приезд нас могли услышать от 40 до 80 тысяч зрителей. Эти цифры дарили ощущение, что ты по меньшей мере интересен публике. И то, как тебя принимает эта публика, отношение к тебе, интерес, давали понять, что ты превратился в артиста серьезного уровня. Меня, как человека, не склонного к раздолбайству, это вдохновляло, но и добавляло ответственности, что в итоге стимулировало мой дальнейший рост как музыканта и исполнителя. Пиара и хайпа тогда не существовало в природе. Только ты, твой исполнительский уровень и публика. Вот и завоевывай ее, ее внимание, ее любовь. Что еще мне запомнилось за тот год, который я провел в самоцветах? Когда мы приехали на гастроли в Свердловск, я впервые почувствовал, что такое уральские холода. Тридцатиградусный мороз, ясные солнечные дни, тебе легко дышится, ты испытываешь настоящую эйфорию. Не то, что московская стужа, когда только и хочется, что куда-то спрятаться. На Урале наоборот. Хочется гулять, впитывать этот воздух, хоть и ноздри слепаются от мороза. Свердловск, город Владимира Елены Пресняковых. Когда мы уезжали после гастролей из Свердловска, друзья Владимира Петровича, а они все духовики, пришли на вокзал и, провожая нас, играли прощание славянки, стоя напротив вагона, в котором разместились музыканты ансамбля Самоцвета. Поезд тронулся под звуки живого оркестра. Незабываемое зрелище. Также в память врезалась ситуация, когда осенью мы уехали из Москвы в легких куртках, прилетели в Хабаровск, а там минус 20 градусов по Цельсию. Это был шок. Из-за смены часовых поясов у меня возникли проблемы. Я не мог спать ночью, а днем клонила в сон. Мой молодой организм никак не мог перестроиться на новый часовой пояс. Мне действительно было дурно. Бей себя по щекам, умывайся, бесполезно. Постоянно находишься в какой-то прострации. Интересно, что на гастролях мы всегда жили в лучших гостиницах того или иного города. Статус ансамбля был очень высоким. И еще один очень важный момент хочется отметить. Благодаря возросшим финансовым возможностям я смог приобрести в тот год новую гитару – Fender Jazz Bass. Это было пределом мечтаний для многих бас-гитаристов страны. Покупке поспособствовал Юрий Федорович Маликов. Стоило это удовольствие 2500 рублей. В те советские времена цифра весьма внушительная. Гитара по стоимости квартиры или машины. Кстати, моя ставка в самоцветах была 10 рублей за отделение. Соответственно, за концерт получалось 20 рублей, за что большая благодарность руководству театра Линком. Придя в самоцветы, я уже имел высшую тарификацию и Юрию Маликову не пришлось бегать по кабинетам и заниматься оформлением ставки для меня. Вышло так, что я даже получал больше некоторых коллег. Еще тот год запомнился тем, что мне повезло познакомиться и пожать руки многим известным артистам. В частности, довелось познакомиться с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, личностью для нашей эстрады просто могучей. Запомнилось, что после совместных гастролей в каком-то городе Кобзон устроил прощальный банкет для музыкантов своего коллектива и самоцветов. На банкете он произносил тосты и комплименты в адрес нашего ансамбля. И хотя он не совсем был согласен в исполняемой нами музыке, тем не менее выказывал огромное уважение. Тогда же я познакомился с саксофонистом, сопровождающего Кобзона состава, Яшей Гафтом, совершенно очаровательным и обаятельным человеком. С ним у нас долго были приятельские отношения, и он относился ко мне, можно сказать, по-отечески, очень тепло и уважительно. Руководителем коллектива Иосифа Кобзона был ныне хорошо известный пианист Левона Аганезов. Отношения с этими людьми не переросли в дружбу, но общаться с ними долгое время было приятно и интересно. Тогда же довелось познакомиться и с Валерием Абадзинским, который в совместных стадионных программах приватно высказывал мне свое артистическое уважение. Не скрою, мне было весьма лестно. Сам я не являлся поклонником Валерия Абадзинского, но, конечно же, отмечал, что в его голосе в тембре есть некая чувственность, которая и была причиной любви публики к его пению. Еще запомнилось, что на наши концерты в Москве несколько раз приходил знаменитый хоккеист Валерий Харламов. Он обязательно появлялся за кулисами, и по его словам становилось понятно, что он был поклонником ансамбля «Самоцветы». Валерий Харламов в общении с нами был довольно скромным и даже стеснительным человеком, при том, что уже тогда был суперпопулярным хоккеистом. По линии Министерства обороны в первый мой самоцветовский год Мы ездили на гастроли в ГДР. После моей первой поездки в Польшу Германская Демократическая Республика оказалась страной совершенно другого уровня. Сначала мы заехали в ставку командования ГСВГ в Вюнсдорф, там дали первый концерт, и оттуда начался маршрут поездки. Впервые поехали за границу почти все участники ансамбля, и Пресникова, и Винокур. Пройдет год-два, и в ГДР мы будем ездить, как в Иркутск или в Новосибирск. А тогда мы с придыханием посещали продуктовые и прочие магазины. Меня шокировало, что ты можешь купить, например, бутылку молока прямо из корзины на улице. Всякие сардельки, шпикачки нам тогда казались неимоверно вкусными. Германия по сравнению с Польшей действительно выглядела за границей. И, конечно, проблема одежды, обуви для детей после таких поездок решалась полностью. Себе и родственникам тоже приобреталась немало модной и качественной одежды. Снова Аракс. Казалось бы, причин покидать ансамбль самоцвета у меня не могло быть. Однако я продолжал общаться с ребятами из Аракса. Очень часто они приезжали на квартиру, которую мы с женой Ириной снимали тогда в районе Кузьминки. Все эти разговоры о планах театра, планировалась новая рок-опера, о творческих моментах, привели меня к решению вернуться в театр. Одним из факторов был такой момент, что через театр я смогу решить квартирный вопрос. Вторым фактором была большая защищенность по отсрочке от армии. К тому времени я перевелся с дневного отделения на заочное, и на меня набросился военкомат. Да и институт в итоге я так и не окончил. Юрий Федорович Маликов, конечно, выразил свое сожаление по поводу моего ухода, но не более. Не все мои вопросы он мог решить в тот момент. На мое же место взяли Алексея Глызина, а я вернулся на прежнее место с ощущением, что и не уходил никуда. Состав ансамбля оставался прежним, но... Возникло ощущение, что Юра Шахназаров стал немного тормозить. Еще на записи цикла песен к фильму «Диалог» на репетициях Юра не мог сыграть партию гитары, которую сам себе придумал. Задумка есть, а воплотить не получается. На музыкальном жаргоне не выхиливал. Но он, человек настойчивый, пробовал еще и еще. И тут стало понятно, что в ремесле Юра уперся в свой исполнительский потолок. Такое ощущение возникло еще и потому, что с нами поигрывал в качестве гитариста Вадик Галутвин. Он приходил на репетиции и все играл сходу, легко и гибко. Игра на другом уровне. Было заметно, насколько шире и ярче становилось звучания. Из этого и возникло понимание, что Шахназаров не может быть лидером-гитаристом на новом этапе, тем более единственным. А вот вторым гитаристом без проблем но он никак не хотел уступать свое лидерство, и в итоге все это привело к некоторому напряжению. Встал вопрос о том, чтобы взять в состав Вадима, но, как мне помнится, Юра Шахназаров был против, даже протестовал. Сознательно тянул время, а Галутвин в этот момент находился в подвешенном состоянии. Юра вполне мог оставаться художественным руководителем, он был хорошим менеджером. Присутствие в составе одновременно Шахназарова и Галутвина было бы разумным и естественным решением но что-то тогда не сложилось. Юра выступил однозначно, гитарист я. Это в итоге и привело к конфликту и его уходу. По воспоминаниям Вадика Галутвина, поводом к уходу Шахназарова явилась одна нелепая ситуация. Кто-то заболел, и Василий Калинович Шкиль вышел на сцену вместо молодого человека и начал петь в несчастного раба вселился без. А Марк Захаров, к несчастью, стоял позади забора. Он вызвал Шахназарова и спросил, что происходит, что это за паноптикум. Василий Калинович Шкиль — уважаемый человек, нежнейшая душа, фронтовик, но человек очень преклонного возраста. И когда он начал петь с молодыми, это произвело на Марка Анатольевича неизгладимое впечатление. В итоге Юра Шахназаров ушел. Вообще, надо сказать, Марк Анатольевич — человек достаточно резкий, и театр знает не один случай, когда он безжалостно расставался с людьми служившими ему верой и правдой долгие годы. Признаться, я не в курсе этого конфликта, но допускаю, что было именно так. Помню точно, что Василий Калинович Шкиль был заведующим музыкальной частью театра, но особой ответственности на нем не было. Он не был актером и на сцену обычно не выходил, хотя был квалифицированным аккордеонистом. Возможно, возник какой-то форс-мажор, и он вынужденно оказался на сцене. Но мне врезался в память другой эпизод. Юра уже написал заявление об уходе, и мы с ним шли по направлению к метро. Я понимал, что Юра был тогда на меня в обиде. Он рассчитывал, что я приму его сторону. И Юра тогда произнес фразу, которая оказалась пророческой. «Сережа, поверь мне, они и тебя рано или поздно тоже съедят». Тогда мне, 23-летнему, это было не очень понятно. Смысл этой фразы откроется мне гораздо позже. Однако, если быть до конца честным его никто не съедал и не выгонял. Он вполне мог оставаться в Араксе и быть фактически руководителем группы. С появлением Вадима Галутвина мы сразу зафеерили, у нас появился акустический блок. Галутвин ведь маэстро акустической гитары, кантри-фолк рокового аккомпанемента. Мы запели кросби «Стилз», «Нэш энд и логинс Мессина». Все это звучало очень красиво, прямо по-американски и очень штучно, на общем попроковом пространстве в стране. Как-то быстро в наш состав влился еще один гитарист, Тимур Мардалейшвили. Конечно же, мы слышали группу «Виктория», где играл Тимур, представляли его манеру игры, звукоизвлечения, его яркую технику. Аракс не ориентировался на хард-рок, но мы посчитали, что Вадим и Тимур вместе создадут яркую и разнообразную гитарную палитру. Было решено сделать ему предложение влиться в наш состав. Тимур Швили достаточно быстро согласился перейти в Аракс. Понятно, что на тот период наш ансамбль был более статусным, более брендовым, что ли. Весной 1978 года сложился такой состав группы. Сергей Рудницкий – клавишные инструменты, Анатолий Абрамов – ударные, Сергей Беликов – бас-гитара-вокал, Александр Садо – вокал, Вадим Галутвин – гитара, Тимур Мордолейшвили, гитара. Официально должности руководителя ансамбля «Аракс» в театре не было, она существовала исключительно номинально. То есть это никак не отражалось на положении музыканта или на его зарплате, но спрашивать с кого-то надо было. После ухода Юры Шахназарова руководителем коллектива стал Сергей Рудницкий. Сережа совершенно не изменился с того времени, как появился в коллективе, и после назначения руководителем тоже никаких изменений не произошло. Возвращаясь к появлению Вадима Галутвина, нужно упомянуть, что его появление в Араксе произошло после знакомства с Сергеем Рудницким. Они поняли, что им нравится одна и та же музыка, и самое главное, что они музыканты одного очень высокого уровня. Еще о Вадике можно сказать, что он был фанатично предан музыке. Это вызывало большое уважение к нему. Человек с такой базой, с такой платформой просто обречен на совершенствование. Музыкант, готовый репетировать по 20 часов в сутки. Его отрицательной чертой мне тогда казалась упрямость по мелочам. Условно, он очень хотел, чтобы в его сценическом костюме пятая пуговица была покрыта серебром. Зачем? Почему, если все остальные покрыты золотом? Но он из-за этого мог упираться, обижаться. В итоге, конечно, мы достигали консенсуса, но это почему-то запомнилось. Вместе с этим он был настолько предан музыке, что мог постоянно ходить в одной застиранной майке, лишь бы струны на его гитаре были самыми лучшими. Прежде всего он думал о музыке, нежели о благах, которые она может принести. Но порой это переходило границы. При всем моем музыкальном фанатизме вызывала недоумение его философия, что в студии можно жить. Маты положим и будем спать прямо на полу. Я не хотел превращаться в такого хипаря и спать на матах. Не хотел превращать свою жизнь в замкнутый мир и думать только о творчестве. Тимур тоже человек, одержимый музыкой но в силу своей флегматичности он не был способен на какие-то резкости, в отличие от Вадика. Спокойный, уравновешенный, вполне комфортный в общении. По-музыкантский тоже довольно упертый в реализации своих идей, но в гораздо меньшей степени, нежели Галутвин. Столкновение их музыкальных идей происходило довольно часто, и мы с Рудницким оказывались третейскими судьями в этом вопросе, решали все сообща путем приведения серьезных коллективных доводов. Оба гитариста очень легко влились в спектакли театра, при этом концертная деятельность Аракса стала намного активней. Появление новых музыкантов дало возможность расширить наш репертуар. Все-таки тогда была эпоха доминирования каверов. Эпоха, когда музыканты, качественно играющие западную музыку, котировались очень высоко. К тому времени из нашего репертуара полностью ушли The Beatles. Как я уже говорил, мы стали исполнять Crosby, Steels, Nash and Young, И Логинс и Мессина. Играли юрая Хип, Sweet, Deep Purple. Что касается композиции Deep Purple, в них я исполнял роль Глена Хьюза, а садо Ковердейла. Конечно, мой голос не такой, как у Хьюза. В нем нет той жесткости, того нагловатого металла. Я обладаю более русским, что ли, голосом. Да и садо тоже не Ковердейл. Понятно, что мы не были такими уж точными исполнителями оригинального звучания. Но в целом по инструменталу было очевидно, что у нас все очень лихо получается. Переход формального руководства коллективом к Сергею Рудницкому, как я уже говорил, нисколько не поменял его в плане характера или проявления каких-то качеств. Сергей оставался спокойным, уравновешенным и немного флегматичным человеком. В этом было их некоторое сходство с Тимуром. Спустя годы Сергей скажет, что его больше привлекала творческая деятельность в студии, нежели сценическая работа. Не концертно-репетиционная а студийно аранжировочное. Я не говорю о том, что он не любил сцену, аплодисменты и прочее. Речь исключительно о предпочтениях. И в самое ближайшее время мы это почувствуем, когда начнется работа с Зацепиным. 31 июня. Мосфильм. Композитор Александр Сергеевич Зацепин узнал о группе «Аракс», побывав в Театре имени Ленинского комсомола на одном из спектаклей. После представления Александр Сергеевич пришел за кулисы знакомиться и сообщил, что есть один музыкальный кинопроект, и он хотел бы поработать в нем именно с нами. Александр Сергеевич пригласил приехать к нему домой, в квартиру, которая являлась одновременной студией. Что мы подумали в тот момент? Конечно, зацепен это не Пол Маккартни не Ричи Блэкмор, которые являлись нашими кумирами и небожителями. Тем не менее, мы понимали, что это один из самых известных советских композиторов, автор многочисленных шлягеров, Это был новый вызов, новый уровень. Когда мы приехали домой к композитору и увидели студию, это произвело на нас сильное впечатление. Но самое главное было то, что мы привыкли работать в студии по сменам. Предположим, у нас есть четыре часа на радио или на мелодии, и мы должны настроить инструменты, записать вокал и инструментал и уложиться в это время. К записи мы должны были готовиться. Здесь же мы были совершенно неограничены во времени. Можно было тут же репетировать и работать столько, сколько нужно. Доводить свои записи до совершенства, и в этом был шок, культурный шок, если хотите. Спокойная атмосфера домашней студии очень располагала к творчеству. Тогда Рудницкий и Галутвин поняли, что можно совершенно спокойно экспериментировать, пробовать различные варианты, их это очень увлекло. И не было ничего страшного в том, что смена потрачена впустую. Завтра продолжим. Как же здорово находиться в таких творческих условиях. Сережа Рудницкий практически поселился у Зацепина. Они могли часами обсуждать какие-то детали. При этом мы довольно быстро подготовили практически весь инструментал для музыки к фильму, и, что интересно, ни разу не пересеклись с участниками записи к фильму. Ни с Яаком Юалой, ни с Татьяной Анциферовой, ни с Ларисой Долиной. Может быть, Сергей Рудницкий их видел, но я ни разу. По прошествии времени я слушал саундтрек к фильму «31 июня» и понимал, что сделано все было очень качественно и с точки зрения исполнения, и с точки зрения сведения записи. Кстати, сольный вокал группа «Аракс» записала только в одной композиции. Я спел песню «Хромого рыцаря». Остальные песни записывали вышеназванные исполнители, ну а мы только бэки. Тогда же, в 1978 году, я периодически принимал участие в записях без группы. Виктор Бабушкин, памятуя о нашей удачной совместной работе к фильму «Диалог», пригласил меня записать несколько песен к фильму «Волшебный голос Джельсамино». Все это происходило на Мосфильме. Музыку к фильму написал композитор Игорь Ефремов. Песни были несложные, я их довольно легко исполнил. Во время записи режиссер фильма Тамара Лисициан предложила «Сергей, давайте запишем с вами и сам голос Джельсамино. У вас в тембре что-то есть». Я ей ответил, что мне 24 года, и какой бы тембр у меня ни был, говорить голосом ребенка может не получиться. Ничего-ничего, давайте попробуем. Таким воздушным голосом попробуйте говорить. Я встал к микрофону, произнес, что она просила. В итоге они втянули меня в озвучку всего фильма. Вроде бы серьезная творческая работа, но я воспринимал это как баловство. Потом я посмотрел этот фильм. Не могу сказать, что чем-то недоволен, но и особых восторгов я не испытал. Наверное, потому что я человек другого жанра, другой направленности. Создатели фильма остались довольны моей работой. Зрителям тоже все очень понравилось. Многие знакомые после просмотра выражали удовлетворение, признательность и уважение. Ну и хорошо. У беды глаза зеленые. В один прекрасный день 1979 года мне опять домой позвонил Виктор Васильевич Бабушкин. «Сергей, у меня к тебе деловое предложение. Я сейчас работаю над музыкой к одному фильму и зашел разговор о главной песне этого фильма. Я предложил композитору Евгению Птичкину тебя. Он очень заинтересовался твоей персоной. Приезжай на Мосфильм». Я приехал на Мосфильм знакомиться с Птичкиным. В отличие от Зацепины и Тухманова, с которыми сразу сложились очень теплые взаимоотношения, Птичкин вел себя довольно прохладно и отстраненно. Это и понятно. Он человек совершенно другого музыкального направления, и волосатики, играющие на электрогитарах, не совсем его тема. Но на дворе был 1979 год, приближалась Олимпиада, и коли меня расхваливали как исполнителя, то вроде надо пообщаться. Он сыграл на фортепиано написанную для фильма балладу. Мне понравилось, и я сразу сказал, что согласен ее записывать. Было ясно, что это мой конек, и что мой голос очень удачен для восприятия такого рода лирических песен. Я предложил такой вариант. Беру эту песню на два-три дня, делаю свой вариант звучания, и через три дня мы встречаемся для ее показа. Я сразу понял, что песня должна звучать камерно, как парни поют под гитару во дворе друзьям-подружкам без оркестровой аранжировки. Показал ее Вадиму Галутвину. Тот отреагировал абсолютно нормально ведь аккомпанемент к таким песням, скажем так, его вотчина. Через три дня мы снова встретились на Мосфильме с Птичкиным. Я исполнил на панфлейте вступление, спел, Вадик сыграл аккомпанемент на акустической гитаре. Птичкин дал добро, и мы записали эту песню. Все было по-деловому и шло как по накатанной. Песня неожиданно бомбанула, никто особо не ожидал такого успеха. Мало кто помнит фильм «Опасные друзья», но песню знают все. Годы спустя в разных городах страны бывало, что ужиная после своих концертов в ресторане, я получал от местных музыкантов шампанское и коньяк в знак благодарности. «Сергей, спасибо за песню «У беды глаза зеленые». Мы столько денег подняли на этой песне». В результате эта песня стала одной из моих визитных карточек. Исполняю ее до сих пор, и публика даже сама просит, если вдруг я по тем или иным причинам ее не спел. А с Птичкиным я больше не имел дел. Знаю только, что он скоропостижно ушел из жизни в начале девяностых. Автором слов к песне «У беды глаза зеленая» была телеведущая Татьяна Коршилова. Мы с ней не только не были знакомы, но и никогда не пересекались. Наличие совместной работы в виде замечательной песни нас нисколько не сблизило. Позже я узнал о трагической судьбе этой талантливой женщины. Очень жаль. Рождение сына Мы по-прежнему продолжали жить в Кузьминках, когда в марте 1979 года у меня родился сын Антон. Неожиданно для себя я оказался заботливым отцом. Помню свои ощущения от рождения малыша. Я был серьезно настроен на воспитание сына и все свободное время отдавал общению с ним. Как и день свадьбы, день рождения ребенка пришелся на день моего участия в очередном спектакле. Не могу сказать, каком именно, но точно помню, что о рождении сына мне сообщили сразу после представления. Алешин В 1978 и 1979 году участники группы «Аракс» довольно тесно общались с различными музыкантами, но чаще с коллегами из ансамбля «Веселые ребята», еще и по той причине, что наш Вадим Галутвин ранее работал в «Веселых ребятах» и многих оттуда знал. К нам в театр с удовольствием приходили коллеги по цеху. К было приковано повышенное внимание. Тогда уже в газете «Московский комсомолец» существовала рубрика «Звуковая дорожка», и там зародились хит-парады. Группа «Аракс» практически постоянно занимала верхние строчки. Естественно, коллегам было интересно общаться с нами. На репетиции приходили Алексей Пузырев, Валера Дурандин, Толя Алешин. Мы играли, они слушали, после этого общались запомнилось что после одной исполненной нами композиции алексей пузырев произнес любопытную фразу вы в одной песне аранжировку сделали на целых три очень тесно с нами общался михаил файбушевич он тогда еще не работал в веселых ребятах миша обладатель классического рок вокала отлично пел репертуар группы слейд мы с ним часто вместе пели и даже была идея его пригласить так как нам нравилось совместное звучание но Миша не принял наше предложение и чуть позже оказался в веселых ребятах. Все это происходило неспроста. Проблема была в нашем втором солисте, Александре Садо. Хотя Александр ничем параллельно не занимался, все, что происходило вокруг, он воспринимал как баловство, считал, что все и так прекрасно. Я Александр Садо, я хороший певец, у меня все отлично. Мне некуда стремиться, мне ничего не надо. Вадик, Руди и я жили музыкой рвались к чему-то новому, всегда хотели что-то сделать лучше и интересней. У Саши такого не было. Он считал, что все правильно делает, а мы к нему придираемся, если решаем указать на какие-то недостатки. Мы продолжали работать в театре, шла концертная работа, но для Саши выкладываться на репетициях стало ненужным. Зачем? И так все хорошо. Это и привело к тому, что возникло некое отторжение его как участника творческого процесса, И в какой-то момент встал вопрос о том, что нам нужен еще один вокалист, у которого в голове будет побольше ответственного отношения к работе, больше творческой карьерной мотивации. Что самое интересное, Сашу это совершенно не встряхнуло. Он так и остался на своих позициях. Отношения со всеми у Садо остались нормальными, он только перестал принимать участие в концертных выступлениях. Многие музыканты ходили кругами около нас. Всем нравилась наша команда, Но мало кто говорил, что на сто процентов готов работать с нами, только позовите. И это было понятно. Все упиралось в финансовую тему. Каждый мог посчитать свой доход в каком-нибудь филармоническом ансамбле и понять, что здесь он больше не заработает, даже при том, что предлагалась определенная свобода творчества. Банальный финансовый практицизм. Среди тех, кто ходил кругами, был и Толя Алешин. В итоге Алешина мы и пригласили. Стоит упомянуть, что именно в тот момент на нашем горизонте появился концертный администратор Валерий Гольденберг, Андреев, который обрисовал нам преимущества концертной деятельности и полноценных афишных концертов. Думаю, Толя Алешин просчитал это и в удачный момент был принят в труппу театра и оформлен как музыкант. Что касается Валерия Гольденберга, то это был человек из команды Эдуарда Смольного, легендарного организатора и прокатчика практически всех эстрадных звезд Советского Союза. Было ему тогда лет 37-38, но на вид он казался постарше и значительнее. Мы были не против того, что он организует нам полноценные концертные гастроли. Например, в такой-то день предлагается выступление в городе Электросталь. Хорошо. Во Дворце Спорта. Да, круто. Ближе к дню выступления мы узнаем, что должны дать три концерта в день в этом Дворце Спорта. Здорово! Это мы такие популярные? Мы должны были работать во втором отделении, а в первом выступали артисты Московской областной филармонии. Все билеты проданы, аншлаги на всех трех концертах, и это пришли на Аракс. Так как вместимость этого дворца 3300 человек, за один день мы собрали на этих концертах порядка 10 тысяч зрителей. Была ясна степень интереса к нашей группе. Безусловно, у нас существовала трудовая дисциплина. Каждый месяц нам выдавались репертуарные книжки, в которых были проставлены даты наших спектаклей. Вне этих дат мы могли заниматься своими делами. К тому времени мы обзавелись и своей аппаратурой. За предыдущие годы откладывались с концертов определенные суммы для того, чтобы постепенно приобретать технику. И эта аппаратура была способна вполне прилично озвучить дворец спорта. Осенью 1979 года Александр Сергеевич Зацепин сообщил нам, что предстоит новый кинопроект, и он с радостью бы поработал с группой «Аракс». Это был комсомольско-производственный фильм под названием «Узнай меня». Та же история, что и с опасными друзьями. Фильм сейчас никто не помнит, а песни живут до сих пор. Например, песня «Молодость», которую я записал в качестве солиста, пару лет точно была в эфирах. Хоть на концертах мы ее не пели, многие коллеги и поклонники говорили, что песня сделана классно. Для нас запись песен к этому фильму носила чисто профессиональный характер. Всего было записано семь композиций. В песнях «Узнай меня» и «Ты поверь-поверь» вокал записала Татьяна Анциферова, в песне «Колесо судьбы Ксения Георгиади», остальные «Молодость», «Знаю, что ты придешь», «Надо спешить» и «Мода» исполнены полностью группой «Аракс». Записывались также в домашней студии Александра Сергеевича Зацепина вообще эта работа сильно напоминала предыдущую, 31 июня. Только все получилось намного быстрее, с таким же энтузиазмом. Работа с Антоновым Насыщенный 1979 год на этом не закончился. Далее произошло событие, довольно значимое не только в жизни нашей группы, но и для всей советской эстрады. Была записана первая пластинка Юрия Антонова и группы «Аракс». Наше знакомство с Антоновым произошло благодаря Владимиру Матецкому, нашему многолетнему коллеге и приятелю. В 70-е годы Володя Матецкий был бас-гитаристом андеграундной группы «Удачное приобретение». Они очень здорово играли каверы разных англоязычных групп. Володя часто приезжал в Ренком, бывал на наших репетициях, на спектаклях. Так вот, Матецкий, будучи хорошо знакомым с Юрием Антоновым, Как тогда говорили, закинул ему удочку о том, что есть такая классная группа под названием «Аракс», и вполне возможно с ней поработать. В свою очередь нам сообщили, что замечательный композитор Юрий Антонов интересуется нашей группой и не прочь записать что-то совместно. В один прекрасный день в театре появились Владимир Матецкий с Юрием Антоновым. Пообщавшись, мы сошлись на том, что будем записывать новые песни Антонова. В следующий свой приезд Юра наиграл те песни, которые предполагалось записывать. Изначально было решено, что аранжировки его песен для записи будем делать мы, потому что выработали свой особенный почерк, который был очень интересен Юре. Также изначально было решено, что Пять Антонов будет сам. Мы сделали аранжировки. Некоторые сложности и утяжеления в аранжировках, которые мы предлагали, Юра отвергал. Последнее слово было за ним. Все, что не укладывалось в концепцию пластинки и что он считал лишним или излишним, Юра убирал. Аранжировками мы занимались в театре во время репетиций а запись происходила на мелодии. Юра договорился с руководством студии, и нам дали чуть больше времени. Мы и так были готовы к записи, а высвободившееся время использовали для разного рода экспериментов при сведении. Мы записали первые четыре песни «Золотая лестница», «Тебе», «Зеркало» и «Анастасия». Дело было сделано, пластинка довольно быстро появилась на прилавках, и стало понятно, что она нарасхват. Мы опять попали в десятку. Вполне естественно, что через два-три месяца Юра Антонов опять появился в театре с предложением записать еще один блок его песен. На следующей пластинке были записаны «Я вспоминаю», «Не забывай», «Мое богатство». У нас установились хорошие приятельские отношения. Дружескими их назвать нельзя, так как Юра по характеру человек довольно специфичный. Однако надо отдать Антонову должное, он нам кое в чем помог. Имея хорошие связи за рубежом, Он мог достать многое из того, что нам было необходимо по работе. Привозил динамики, струны, еще кое-что для нашей повседневной работы по довольно сходным ценам. А что было делать? Такие были времена. Телевидение. Я не помню точно дату, когда я впервые снялся для телевидения, но это точно происходило на съемках программы «Шире круг». Позже были выступления с песнями «Молодость», старт дает Москва. Возможно, во время первого моего появления на ТВ я пел одну из этих песен. Что интересно, мои настоящие хиты 70-х годов, беды глаза зеленая и сентиментальная прогулка, в передачах я так ни разу и не исполнил. При этом популярность этих композиций зашкаливала. Что касается подготовки к Олимпиаде 80, то по сути это было мое индивидуальное творчество. В Араксе было очень серьезное неприятие песен такого характера, и больше всего против участия в подобных мероприятиях выступал довольно скромный Тимур Мордолейшвили. «Я? Песни Пахмутовой? Никогда! Это личное дело Беликова!» В том же 1979 году у нас в коллективе случилась ситуация, связанная с Анатолием Абрамовым. Я уже рассказывал, что вокруг нашей группы крутилось много деловых людей. Врачи, мясники, продавцы мебели и так далее. Люди предлагали все, что могли, что было в их силах. Врачи – полечить без очереди. Мясники – приехать за хорошим мясом. В общем, соблазнов было много. Их-то и не смог избежать наш барабанщик. Все чаще он стал появляться на репетициях, а то и на концертах выпившим, приезжал с этими нашими знакомыми в довольно разобранном виде. На наши вопросы он довольно агрессивно и неуважительно огрызался. Мол, если что, уйду в веселые ребята. Однажды на один из концертов он явился в совершенно невменяемом состоянии. Мы играем, и вдруг я перестаю слышать барабаны. Поворачиваюсь и вижу, как Абрамов, цепляясь за заднюю штору, отползает за кулисы. Я продолжаю петь, потом во время паузы между куплетами снова поворачиваю голову назад, в это время также, цепляясь за штору, ли выползает обратно и садится за ударную установку. Отполз, проблевался и вернулся. Тут нашему терпению пришел конец. Зачем нам такой музыкант? Мы уже готовы были с ним попрощаться, как вдруг все нормализовалось. Он взял себя в руки, даже извинялся, и все вошло в нормальную колею. Поездки за границу Первой страной, куда я поехал с театром имени Ленинского комсомола, была Польша. В поездку отправились только участники спектакля «Тиль». Предварительно знающие люди подсказали, что надо взять с собой золотишко, чтобы там продать. Мы прикупили обручальных колец и с легким мандражом, а вдруг застукают, отправились в поездку. Каким-то образом продав там украшения, мы с Юрой осознали, что желанные инструменты стоят столько же, сколько в Советском Союзе. Разумеется, в пересчете на наши деньги. Единственное, там их было легче купить. Спектакли мы показывали в двух городах Польши, Варшаве и Кракове. Очень красивая города, особенно Краков, исторически красивый. Что меня удивило, так это восприятие публикой наших спектаклей. Оно было очень бурным, намного более экспрессивным, чем при показах спектакля в Москве или других городах Советского Союза. Играли мы на русском языке, но публика так восторженно реагировала на остроты и какие-то сложные фразы, как будто все знали и хорошо понимали русский язык. Понятно, что тогда многие говорили по-русски. Но надо ведь понимать и тонкий юмор, иронию или сатиру, которые были заложены в тексте. В целом, впечатления от поездки остались очень хорошие. Посмотрели на другую жизнь, на разницу в обеспечении продуктами и товарами народного потребления. Хотя, как я потом понял, разница была несущественной. Со спектаклем «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты мы поехали на гастроли осенью 1979 года в Португалию. Это была первая капиталистическая страна, которую удалось посетить на тот момент. Ездили не по линии госконцерта, а по приглашению Компартии Португалии. Те несколько спектаклей, которые мы сыграли в Лиссабоне, Коимбре, Сетубале и Маринья Гранди, были культурно-политическими акциями. Интересно, что спектакли мы играли на больших залах, на 2000 зрителей и более. Позже это подтолкнуло руководство театра к тому, чтобы играть спектакль на подобных сценах и в Советском Союзе. Как я ранее говорил, первым городом, где спектакль сыграли на сцене Дворца Спорта, был Горький. Дворец на 4000 зрителей был полностью продан на 4 спектакля с сопутствующим ажиотажем, восторженностью и атмосферой. Вряд ли еще какой-либо театр в СССР тогда работал на такую многочисленную аудиторию. Многие музыканты жаловались на то, что их мучили всякими сложными вопросами перед выездом за рубеж в райкомах партии. Мы тоже проходили собеседование в райкоме. Но сказать, что это было для меня сложным, не могу. Надо было знать элементарные вещи. Сколько республик в составе СССР, какие страны дружественные, а какие нет. Могли задать вопрос такого плана. Кто является генеральным секретарем Компартии ГДР или Болгарии? Для меня в этом не было ничего трудного, и эти собеседования я проходил очень легко и с первого раза. Возвращаясь к поездке в Португалию, хочу рассказать, что меня поразило. Мы, музыканты, уже привыкли к определенному восприятию публикой наших спектаклей в СССР. Мы хорошо представляли, как публика реагирует на реплики, на музыкальные номера, на выходы на поклон. Но в Португалии на нас обрушился шквал эмоций зрителей. Мы себя почувствовали такими рок-звездами. Ну, прямо роллингами. Такая реакция была нетипична для театральной советской публики. А тут прозвучал музыкальный номер, и спектакль прерывается. Публика встает, хлопает, свистит, шумит. На всех спектаклях были аншлаги. Понятно, что были куплены джинсы и ботинки на платформе. Но самое большое впечатление на нас на всех произвел музыкальный магазин. Мы впервые в жизни увидели целые стеллажи гитар. И Гибсон, и Ибанез, и Фендер. Все было представлено на этих стеллажах. Перед тобой инструменты, о которых в Союзе только мечтали. В нашем театре работал знаменитый актер Всеволод Ларионов. Он очень уважительно относился к нам. В Португалии между нами и Ларионовым установилось еще более тесное общение. Однажды в каком-то из номеров возникли спонтанные посиделки с участием Коли Караченцева, Саши Абдулова и музыкантов группы «Аракс». Потом к нам присоединился Всеволод Ларионов. Мы стали что-то петь под акустические гитары, а Ларионов сидел рядом со мной. Я в очередной раз запел что-то прикрыв глаза, а когда открыл, то увидел сидящего рядом Ларионова, у которого градом лились слезы. Да ты просто Орфей! Эти его слова, его эмоции мне запомнились. Когда в дальнейшем мы встречались в театре, Ларионов никогда не называл меня по имени исключительно Орфей. Кстати, если говорить об актерах Ленкома, то о Саше Абдулове можно вспомнить, что он всегда и везде был душой компании, весь искрящийся фонтанирующий. Саша понимал, что он звезда Ленкома и наслаждался своей популярностью, востребованностью. Общение с ним было довольно легким. Больше, чем с Абдуловым, общались с Колей Караченцевым. Николай был более поющим, записывал альбомы с песнями, которые исполнял. Саша не очень стремился петь, в отличие от Коли. Караченцев же очень много с нами разговаривал на профессиональные темы а звукоизвлечений — как правильнее что-то спеть. С Евгением Леоновым были теплые отношения, но на дистанции. Все-таки разница в возрасте сыграла роль. Ну и, конечно, Ирина Чурикова. Однажды на репетиции, глядя на игру Чуриковой, Марк Захаров обратился к Григорию Горину, она или сумасшедшая, или гениальная. На что Горин ответил, гениальная, гениальная. А ведь на самом деле так. И дело не в сложнейших, ярчайших монологах. Все в ее игре было построено на каких-то нюансах. На меня, не посвященного в тайны актерского мастерства, наблюдающего за очередным спектаклем, а мы были практически зрителями, так как сидели с инструментами в первом ряду спиной к залу, Чурикова производила впечатление прямо-таки завораживающей актрисы. Ты смотришь не на женщину, а именно на игру актрисы. Повторяю, все дело в нюансах. В интонациях произнесенных фраз, темпоритме тех же фраз, паузах, взглядах поворотах головы. Я бывал на многих постановках в разных театрах и крайне редко ощущал то же, что от игры Инны Михайловны. Это на самом деле свойство выдающихся актеров. Но вернемся к гастролям. В Португалии публику интересовал не столько сценарий, сколько присутствие музыкальных номеров. Именно после них звучали рев и свист, и была реакция, как на рок-концерте. Сопровождающие рассказывали о тех городах, где мы выступали. Например, в Каимбре и Мариано Гранди были более сильны коммунистические взгляды, а в Сету были профашистские, хотя фашистский режим уже был свергнут. Это нам озвучивали, видимо, из опасения за реакцию на артистов из СССР. Но мы не почувствовали какой-то разницы в отношении. Везде оно было одинаковое. Не было никаких выпадов или провокаций. Все прошло на одном дыхании и с большим знаком плюс. 1979 год оказался очень насыщенным. При этом не случилось какого-то стремительного рывка, и мы из неизвестного коллектива превратились в коллектив-звезду. Была каждодневная кропотливая работа. Однако благодаря выходу пластины Кантонова, рождению сына и поездке в Португалию, год оказался очень значимым и для группы «Аракс», и для меня лично. Увеличилось количество наших концертных выступлений, причем не только на московских сценах, но и в других городах. Популярность группы «Аракс» стала всесоюзной. Уже сам факт существования новых концертов, выездов в другие города, добавлял в нашу повседневную жизнь повышенную ответственность. Кроме того, в 1979 году группа обзавелась собственной аппаратурой, причем довольно качественной. Если раньше мы, как и многие коллективы, пользовались услугами так называемых музыкальных форцовщиков тогда эти подпольные бизнесмены предоставляли в аренду музыкальную аппаратуру. Их все знали и постоянно пользовались услугами. Разумеется, речь шла не о каких-то бигах, этот уровень мы уже прошли, а о серьезной аппаратуре типа Fender или Marshall. Так вот, наше финансовое положение в 1979 году позволяло приобрести серьезную вокальную, так называемую, портальную аппаратуру. О струнах и тарелках речи не шло, на это мы и так тратились. Имелись в виду сабвуферы, пищалки, то есть то, что называлось стеной аппаратуры. В этом плане нам очень помог Юра Антонов, о чем я уже рассказывал. С высокой и среднечастотной аппаратурой было проще. Наша промышленность их выпускала. Среднечастотные динамики А32 шли на ура, да и фирменные легче было приобрести. Мы обращались и к нашим отечественным умельцам, которые разбирали фирменную аппаратуру до винтика, изучали и собирали по схемам, аналогичную как внешне, так и по качеству. Также у нас появился режиссер по свету. Он, как и режиссер по звуку, был оформлен в театр и пришел со своим светооборудованием, в котором мы совершенно не разбирались. Постановка света не была ноу-хау группы «Аракс». Все-таки нам удавалось увидеть какие-то световые фишки концертных выступлений известных западных групп. Каким образом располагать фонари, чтобы получались перекрестные лучи? Под каким углом? Диагонали и так далее. У машины времени, у интеграла тоже было качественное световое оформление. Особенно у Алибасова. Это давало нужный эффект. Наш технический персонал ездил с театром на гастроли. Завпост Аракса Михаил Кузяев был большим любителем поиграть в футбол, и мы с ним были основными застрельщиками футбольных игр на гастролях. Даже при наличии тех группы нам все равно приходилось самим таскать горы аппаратуры, выезжая на концерт. Собирать, подключать, а после концерта разбирать тоже приходилось самим. Такая была эпоха. С позиции сегодняшнего дня это кажется чудным, но это было. Колокол тревоги. Апрель 1980 года. Юрий Антонов сообщил нам, что есть возможность записать полноценные LP, но были определенные условия. Одна сторона пластинки должна была состоять из его песен в нашем исполнении, а вторая — на наше усмотрение. Мы, разумеется, согласились. К тому времени довольно серьезно возросли амбиции участников группы как авторов. У каждого из нас появились какие-то наработки, и этот вариант показался всем очень привлекательным. Юра Антонов показал нам свои песни. Это были «Колокол тревоги», «Земляничная поляна», «Гадкий утенок», «Снова весна», «С чего бы» и «Все как прежде». Участники группы «Аракс» представили свои композиции. «Шумят дожди» Толя Алешина, «Ноктюрн» Сергея Беликова, «Мир снов» Сергея Рудницкого, «Без тебя, Вадима Галутвина» и инструментальная композиция Тимура Мордолейшвили «Слепой в чулане». Большую помощь при записи пластинки нам опять оказал Владимир Матецкий. На тот момент он был обладателем крутого усилителя для бас-гитары фирмы Fender и любезно нам его предоставил. На мелодию, где записывался этот альбом, Володя привез усилитель вместе с колонкой, а это не маленький ящик. Те три дня, что мы писали инструментал, аппарат оставался в зоне записи на студии, после чего мы помогли Володе транспортировать эту технику обратно к нему домой. Альбом был записан очень хорошо. Мы часто обсуждали эту запись в музыканских кругах, и все в один голос говорили, как здорово все звучит. Мы же отвечали, что такого качественного звучания добились при помощи хороших инструментов и усилителей. В то же время, благодаря Антонову, мы получили больше времени для записи. На «Мелодии» Юру уважали, и к группе «Аракс» все руководство студии проявляло такое же отношение. В частности, директор Владимир Дмитриевич Рыжиков. Вопрос о том, чтобы дать нам не пять, смена 10, решался элементарно. Владимир Дмитрич нас любил. Хотя мы и готовились к записям, возможность записываться большее количество времени давала творческую свободу. Сначала мы записывали инструментал, после чего все отслушивали. Тимур и Вадим могли что-то добавить, наложить еще что-то. После этого шла запись вокальных партий. Звукорежиссером в очередной раз выступил Сергей Теплов. Он вновь проявил себя профессионалом самой высокой пробы, прекрасно чувствовавшим работу по записи и специфику вокально-инструментального звучания. Меня часто спрашивали, на что уходило больше времени. На запись инструментала или вокала? Конечно же, второе. Здесь вступают в силу ощущения. Есть такое понятие, как характер исполнения. Вроде бы записали вокалы Беки. Слушаешь и чувствуешь, что чего-то не хватает. Души или драйва мало. Приходится записывать еще раз. Из-за таких нюансов работа вокалистов занимает больше времени, чем работа над инструменталом. В частности, работая над колоколом тревоги, ритмическую канву мы записали очень быстро, так как пара абрамов-беликов была очень хорошо сыгранной. Все получалось сходу с одного-двух дублей. Сольные вокальные партии записывали мы с Алешиным. при этом практически во всех песнях звучит полноценный вокальный ансамбль Алёшин, Беликов, Рудницкий. В отдельных композициях подключался и Галутвин. Хочу рассказать о своей сольной работе на этом альбоме, композиции «Ноктюрн». С автором слов Павлом Грушко мы были знакомы еще по «Звезде и смерти», он писал либретто. Кроме того, Павел присутствовал почти на каждом спектакле. Однажды в разговоре я озвучил ему, что нам предложили записать диск, и у меня есть материал, к которому было бы неплохо написать текст. Я наиграл и напел тему. У Павла сразу стали зарождаться какие-то образы. Буквально за день-два текст был готов, но его пришлось серьезно корректировать. Дело в том, что Павел прекрасный либреттист, но не поэт-песенник и довольно легко относился к таким понятиям, как рифмейтам по ритм. В первом варианте его текста все было довольно размыто, и я, как певец-песенник, не понимал, как это спеть. Пришлось немного сдвинуть доли, чтобы фразы в тексте стали песенными, но меня по-прежнему что-то смущало. Когда мы вместе еще подкорректировали, Павел сказал, по-моему, гениально. Я на всякий случай показал этот вариант Сережу Рудницкому и Вадику Галутвину. Они в один голос сказали, да, все в порядке, круто, можно сказать. В итоге мои сомнения по поводу некоторой своеобразности и неполной рифмованности стихосложения были развеяны. Дальше встал вопрос о том, как придать композиции законченный музыкантский вид. Как аранжировщик и исполнитель я постарался все довести до ума. В этой композиции много бэков. Где-то надо петь в унисон, где-то уйти на три голоса. Работа была филигранной, поэтому я не стал напрягать ребят из Аракса. Все сделал сам, к тому же мне это было интересно. Я считаю, что в «Колоколе тревоги» в своих вокальных аранжировках в Ноктюрне и Земляничной поляне поднялся еще на одну ступень развития как музыканта. При этом я понимал, что сиюминутного попсового успеха, как у «Радуги» или «Двадцать лет спустя» у этой композиции не будет. Это исключительно музыкантская работа, другой подход, творческое самовыражение в стиле самых высоких норм эстетского западного рока. И неважно, что какие-то композиции не соответствовали общему уровню альбома. Этот альбом был наивысшей точкой самовыражения музыкантов группы «Аракс». Всем был дан шанс, и все хотели выразиться. Почему же эта пластинка так и не появилась в то время, когда должна была выйти? Здесь все упирается в интриги против Юрия Антонова. Насколько я помню ситуацию, камнем преткновения был не «Аракс», а именно Антонов. В худсовете заседали коллеги Юры. Более старшие по возрасту, но намного менее востребованные и коммерчески успешные. Когда стало понятно, что Антонов и группа «Аракс» готовят еще одну бомбу, вынести они этого не могли. А то, что колокол тревоги стал бы бомбой, это 100%, об этом уже писала пресса, говорили в музыканских кругах, в кругах любителей музыки. В закулисных разговорах мы задавали вопрос, что вы имеете против группы «Аракс». Большинство отвечали, что против группы ничего не имели, а вот против песен, было понятно, что успех Юрия Антонова кое-кто просто не мог пережить. Пластинку запретили к выходу, но у нас остались пленки с записью этого альбома, и мы всеми возможными способами стали распространять этот альбом на кассетах. Тогда еще не существовало кассетного бизнеса. Он появился лет через семь-восемь. Мы показали запись на радио, там прозвучали какие-то композиции. Антонов договорился с Минским ТВ, мы съездили на съемки сняли еще несколько песен. Создалась ситуация, что альбома вроде нет, а песни есть, и они звучат на радио, на ТВ. Внимание к данному материалу было очень большим, потому что публика уже была разогрета различными анонсами и новостями. Это способствовало тому, что народ все-таки услышал эти песни. Позже появился «Миньон» с отдельными композициями, но все понимали, что, конечно, эффект от выхода полноценного альбома был бы совершенно другим. В итоге эта пластинка вышла в 1987 году в совершенно другое время. О спорт, ты мир. Снова на моем горизонте появился Виктор Борисович Бабушкин. Он познакомил меня с Александрой Николаевной Пахмутовой и Николаем Николаевичем Добронравовым, которые написали несколько песен для документального фильма О спорт, ты мир. И мне было предложено спеть две из них. Первой песней была «Старт дает Москва», второй «Мне с детства снилась высота». Группа «Аракс» не принимала в этом участия, так как инструментальная фонограмма Пахмутова записывала сама с помощью приглашенных музыкантов. Я не был даже в курсе, кого именно. К тому времени я сформировался как неплохой аранжировщик вокальных составляющих песен. Все это неплохо заходило на музыкальном рынке и создало репутацию, что мой вокал звучит фирменно. Бабушкин это тоже понимал и разрисовал Пахмутовой, что Сергей Беликов может сделать современное звучание, многоголосие. Пахмутова заинтересовалась. Поскольку мы с ней никогда не работали, я чувствовал некоторую настороженность с ее стороны. Николай Николаевич в музыкальную сторону записи поначалу не вмешивался совсем, но после того, как я записал старт «Дает Москва», стал высказывать некоторое недоумение по части звучания вокала. Его напрягали мои вокальные вставки, соответствующие западным канонам. Помню, что он выразил несогласие с подвываниями, как он тогда выразился. Но, тем не менее, из записи он ничего не выморал. Думаю, что саму Александру Николаевну эти моменты вполне устроили. Предполагаю, что эта песня была написана для другого голоса, более низкого, хорошо поставленного баритона, для которых Пахмутова раньше и писала большинство своих песен. Судя по всему, потом было решено записать эту песню в духе времени именно в такой стилистике, и они с Добронравовым остановили свой выбор на мне. Для меня же это было просто очередным предложением работы. Как актеру предлагают сыграть роль, так и мне было предложено поработать в этом проекте. В планах и мечтах уже известного тогда 25-летнего Сергея Беликова, вкусившего популярность в вокально-инструментальном жанре, песня «Старт дает Москва» не была чем-то великим и притягательным. Тем не менее, мне льстило, что я интересен, что ко мне обращаются композиторы и поэты такого калибра. С песней мне с детства снилась высота, подобных проблем не возникало. Все мои вокальные аранжировки были приняты. Запись этих песен происходила в тон ателье киностудии «Мосфильм». Сама студия была довольно большой, там был очень серьезный пульт, что важно для записи. Песни «Старт дает Москва» заинтересовались на телевидении, и пару раз я появился, в частности, в передаче Шире круг». В группе «Аракс» все это было поставлено мне в вину. И даже спустя многие годы, когда мы с коллегами обсуждали тот период нашей жизни, тема снова была озвучена. Особенно это не нравилось Тимуру Мордолейшвили, и годы спустя он мне это высказывал. А ведь дело было так. Когда меня позвали на передачу с песней «Старт дает Москва», я предложил ребятам сняться вместе как группа «Аракс». Меня поддержал Толя Абрамов, но все остальные посчитали неуместным сниматься в телепрограмме с песней, которую сама группа не записывала. Но нет, так нет, я снялся один. А ведь зритель хотел увидеть группу «Аракс», и это был шанс, что нас всех вместе увидят впервые по телевизору. Далее, уже после Олимпиады, с песней «Мне с детства снилась высота» произошла такая история. Должен был состояться какой-то правительственный концерт в Кремлевском дворце съездов. Пахмутова предложила мне выступить на этом концерте и исполнить песню под аккомпанемент оркестра под управлением Юрия Силантьева, без вокальных групп. Во-первых, я никогда не пел вживую под оркестр. Во-вторых, исполнять эту песню в моноварианте — то же самое, что автомобилю ехать на двух колесах. Я объяснял, оправдывался и в итоге отказался участвовать в этом концерте. Эту песню на концерте исполнил Александр Градский, после чего в моем исполнении мне с детства снилась «Высота перестала звучать», как и «Старт дает Москва». Ее стал исполнять детский хор. Разумеется, после этого мы больше никогда не работали с Александрой Николаевной и Николаем Николаевичем. Потом я слышал, что был за что-то наказан высоким начальством. За это или за другое, факт остается фактом. А мне тогда, если честно, было абсолютно все равно. Жизнь продолжалась, творческая работа кипела. А эти две песни я никогда не исполнял на концертах. Что интересно, запись песни «Мне с детства снилась высота Градского» осталась с моими бэками. Александр Борисович не посчитал нужным их перепеть. То, что красиво и что играет на эту песню, осталось от Беликова. Годы спустя мы иногда оказывались на одних мероприятиях с Александрой Николаевной. Я видел ее интерес к моим выступлениям, она выходила послушать меня за кулисами. Тем более, что я довольно часто исполнял песню Пахмутовой «Старый клен». Для народа и вместе с народом я исполнял эту песню. Проходила на ура. И Пахмутова меня благодарила после выступления за то, что я пою эту песню. Но выслушивая такого рода комплименты, я ловил себя на мысли, «Если я такой хороший, то где же вы были столько лет?» После того, как не удалось выпустить пластинку «Колокол тревоги», мы пребывали в довольно расстроенном состоянии, потому что понимали коммерческий потенциал и эффект альбома. Но это продолжалось недолго. Опять появился Юра Антонов и сообщил, что ему предложили стать композитором музыкального фильма, который снимается на Одесской киностудии. Юра сказал, что многие песни, в том числе и с альбома «Колокол тревоги», он планирует запихнуть туда, но нам надо дописать пару песен и пару эпизодов. Это был фильм «Берегите женщин». Например, персонажи чистят картошку и поют какую-то песенку по сценарию. Мы ее спели. Также были записаны песни «Море, море» и «Жизнь». Юра представил нас одному из режиссеров фильма. Кажется, это был Александр Полынников. Ему было интересно познакомиться с группой «Аракс» и пожать нам руки, это было заметно. С участниками съемок и другими персонажами этой съемочной группы мы не пересекались. Уход «Аракса» из театра. В 1980 году гастролировать с группой «Аракс» в качестве звукорежиссера вместо Александра Слана-Дмитриева начал Игорь Новиков. Впоследствии он станет довольно авторитетным человеком в области музыкальной и аппаратурной индустрии. Приблизительно в это время остров стал вопрос о сценических костюмах. Выходить на сцену в джинсах и майках было не совсем правильно, особенно в нашей стране и особенно на официальной сцене. В музыкантской тусовке мы познакомились с Гришей Горбачем, жившим в Люберцах, очень стильный и очень талантливый модельер и портной. Он сам краил и сам шил. Для каждого из нас был разработан свой дизайн костюма, конечно же, с ориентацией на многочисленные фото и видео западных групп. Все это совместно обсуждалось и не вызывало никаких нареканий. Мне Гриша сшил знаменитый белый комбинезон. Почему знаменитый? Потому что годы спустя, уже в нулевые, на съемках в Киеве я услышал от гримерши «А я вас, Сергей, очень хорошо помню по группе «Аракс». Вы выступали у нас во Дворце спорта в 80-м году в белом комбинезоне и сапогах на платформе». Вы спустя столько лет в деталях помните наше выступление? Так обычно бывает, когда очень сильное незабываемое впечатление. Это действительно было сильное и незабываемое впечатление. Невероятно. Сохранить на годы впечатление от концерта. Похоже, концерты Аракса были именно такими событиями. И это не единичный случай. А тогда мне стоило проносить белые комбинезоны сапоги на высоких каблуках всего несколько месяцев, и они стали еще одним поводом бросать в меня упреки. Мол, я в белом комбинезоне как бы выделил себя из группы. Получалось, что на сцене Сергей Беликов и группа «Аракс». Хотя ни в СМИ того времени, ни на афишах, нигде не было таких слов или даже такой мысли. Гольденберг продолжал заваливать нас предложениями о концертах. Когда он организовал наше выступление в Ленинграде во Дворце спорта «Юбилейный», это было уже довольно значимым. Мы каждый год бывали на гастролях в Ленинграде с театром по три недели, а то и по месяцу. Во время этих гастролей у нас было свободное время, и нам организовывали концерты на небольших площадках. А тут юбилейный, и мы хедлайнеры сборного концерта. Это было уже что-то. В определенный день в театре нам сообщили, что произошли изменения в репертуарном графике, и вместо какого-то спектакля мы играем «Звезду и смерть». А у нас в этот день выездной концерт. Пошли разбираться к руководству театра. Ведь график составляется заранее, и, например, какой-то артист может уехать на съемки. Как тогда быть? Вопрос с заменой замяли, но нам поставили на вид. Через некоторое время повторилась аналогичная ситуация. Удивительное дело. Чем чаще Арак выезжал на гастроли, тем чаще стали заменять те или иные спектакли на «Звезду и смерть». Прямо-таки небесные козни. Это привело к тому, что руководство театра поставило вопрос ребром. Или вы, группа «Аракс», работаете по графику и не нарушаете деятельность театра, или увольняетесь и идете на эстраду. В ответ мы справедливо замечали, что каждый месяц выдаются репертуарные книжки, а потом руководство само нарушает этот график. В этой ситуации еще более активно нас стал уговаривать Гольденберг. Театр с его требованиями действительно стал выглядеть каким-то хомутом для группы, особенно в финансовом отношении, и мы решили уйти все было сделано крайне корректно. Дождались, пока Крис Кельми соберет свой состав, отрепетирует спектакли, и только после этого отыграли свой последний спектакль в июне 1980 года. Во время нашего ухода из театра произошло еще кое-что. Меня вызвал к себе Марк Анатольевич Захаров и приватно сообщил, что он ко мне очень хорошо относится как к музыканту и человеку, и очень не хотел бы, чтобы я уходил из театра, что у него на меня есть определенные планы в предстоящих премьерах, и что он видит меня не только как музыканта, но и как актера. К тому же он предложил походатайствовать о предоставлении мне квартиры. Но мое стремление на вольное хлеба возобладало. Я принял все эти комплименты с благодарностью и уважением, но в ответ сообщил, что все-таки вижу себя на эстрадной сцене. Поскольку в Советском Союзе музыкант не мог быть бесхозным, он не имел права выходить на сцену без оформления в какую-либо филармонию. Он должен был с какой-то организацией отправляться на гастроли. По решению того же Валерия Гольденберга мы устроились в Московскую областную филармонию, и он сразу же загрузил нас работой по полной программе. Причем загрузил так, что это стало вызывать у нас недоумение. Например, мы едем на гастроли в такой-то и такой-то город. Через четыре дня возвращаемся. По дороге домой он нам заявляет, что завтра мы выезжаем туда-то и туда-то. И так постоянно. Но у каждого музыканта семья, свои планы. Нам нужно было элементарно отдохнуть, порепетировать, в конце концов. Стоит отметить еще один момент, характерный именно для того времени. В связи с нашим выходом на эстрадную орбиту, в прессе стало появляться множество материалов о нашей группе. К нам за интервью начали обращаться журналисты. И так получилось, что большинство этих интервью было со мной, или выходили какие-то материалы, где рассказывали или рассуждали обо мне, как о фронтмене группы. Пройдет несколько месяцев, и это тоже станет одной из причин недовольства остальных участников группы АРАКС. Но не я же заказывал эти материалы, не я их публиковал. Ко мне обращались, я отвечал. Ничего более. Работа в филармонии Начав работать в областной филармонии, мы оказались полностью загружены. АРАКС стал приносить огромную прибыль. Деньги от наших выступлений потекли в филармонию рекой. Поскольку довольно большая часть наших выступлений проходила по московской и соседним областям, было решено передать в распоряжение группы автобусы «Карус», находящийся на балансе филармонии. Потом мы решили написать на нем группу «Аракс». Честно говоря, не помню, кто это предложил, но было очень необычно. Хотя в то время по городу мог ездить, например, автобус с надписями «Спартак Москва» или «Динамо Москва». Такие возили спортсменов на матчи и тренировки но появление автобуса с названием «Группы» — это точно в Советском Союзе было впервые. Лето 1980 года — пик интенсивности работы группы «Аракс». Уйдя из театра и попав в руки предприимчивого администратора, группа достигла вершины популярности. Конечно же, Валера Голденберг не был Карабасом-Барабасом, а мы его куклами. Нет. Дело в том, что, оказавшись в его власти, мы оказались еще и во власти Золотого Тельца, Нам нравилось много работать и много зарабатывать. Нас никто не заставлял много работать, мы вполне могли отказаться. Но тем не менее шли на это, на постоянные гастроли, на три концерта в день и так далее. Мы охотно погрузились в атмосферу активных гастролей, и было ощущение, что мы находимся в отличной форме. Как у спортсменов бывает пик формы, так и мы находились в отличной исполнительской форме, в оптимальных кондициях. Ты выдаешь максимум своих возможностей, и все здорово получается. Восторженные залы поклонников стали чем-то обыденным. Конечно же, мы уставали, и когда Гольденберг внезапно сообщал нам об очередной поездке буквально на следующий день после окончания очередных гастролей и видел наше недоумение, то приводил довод «надо работать, пока прет». Аргумент – мина замедленного действия. Все знают, что в июле-августе 1980 года в Москве проходили Олимпийские игры. Многие коллективы работали в культурной программе Олимпиады. У большинства коллективов была своя площадка, на которой они выступали почти каждый день, а кроме того перемещались по Москве и выступали на других площадках. У группы «Аракс» ничего этого не было. В это время мы колесили по стране с гастролями и в культурной программе не принимали участия. В начале лета мы проехали с концертами всю Московскую область, затем были гастроли в Ленинграде во дворце спорта «Юбилейный». Целую неделю мы работали в юбилейном, и что было особенно лестно, «Аракс» был хедлайнером этих концертов. В первом отделении была сборная «Солянка», а во втором выступали мы. Пройдет всего три месяца, и Валера Голденберг объявит нам, что мы снова выступаем в юбилейном, но даем уже целых 10 концертов. Это говорило о том, что популярность группы «Аракс» росла прямо на глазах. И ведь нельзя сказать, что города были увешаны нашими афишами. Не шла реклама по ТВ. Никакой особой информации не было, но народ знал и ждал нас, и почти все концерты были аншлаговыми. Самыми ударными номерами в тех концертах у нас были «Радуга Антонова», «Трава Мурава», кусочек из «Звезда и смерть» Хакина Мурьета, баллады из репертуара дуэта Логинс и Мессина и, конечно же, Берн группы Deep Purple. Мы старались записывать на магнитофон почти каждый наш концерт, чтобы потом анализировать и разбирать выступления. Слушая, в частности, «Берн», мы понимали, насколько круто у нас получается. Толя Алешин пел партию Ковердейла, я Хьюза. Публика восторгалась пассажами Тимура, игрой Толя Абрамова. В числе наших коньков были соло Абрамова на барабанах и мои вокализы. Я забирался на высоченную ноту и держал ее несколько тактов. Публика просто ревела от услышанного. Вообще, этот период характеризовала активная общность музыкантов всей страны. На гастролях за кулисы часто приходили местные музыканты, много разговоров было об инструментах. Местный музыкант мог спокойно принести свой инструмент и поиграть с музыкантом из столицы, поговорить о струнах, об усилителях, об особенностях инструментов, о технике игры. Где-нибудь в Орле местный музыкант приходил к нам за кулисы и видел гитару Тимура, Фендер Стратокастер. Конечно, у него это вызывало огромный интерес. Общение было взаимообогащающим. У многих в регионах тоже были очень интересные инструменты, о которых можно было поговорить. Однажды в Сочи я так познакомился с бас-гитаристом Петром Макиенко. Он работал в ансамбле ресторана очень престижной гостиницы «Жемчужина», и у нас оказались одинаковые бас-гитары. То его бас включим, то мой, что-то поиграем. Общались, разговаривали на бас-гитарные темы, И с тех пор мы поддерживаем с ним хорошее доброе отношение. Еще один момент, случившийся на гастролях, был очень значимым. Не помню, в каком городе в Украине местные музыканты принесли на продажу необычную бас-гитару Gibson Рипер. Мы привыкли к другим инструментам, но эта бас-гитара действительно была необычной, с прекрасным звуком. Стоила она недешево 3000 рублей. Тут нам очень помог Валера Голденберг. Он достал эти деньги? и я стал обладателем этой шикарной гитары. Лето 1980 года запомнилось продолжительными гастролями по Украине. Собственно, с этих гастролей начались распад группы «Аракс» и уголовное преследование Валерия Голденберга. Но обо всем по порядку. Киевский дворец спорта вмещает в себя порядка 10 тысяч зрителей. Не считая Москвы, в таких огромных залах мы не работали. Во многих городах дворцы спорта вмещают не более 4-5 тысяч зрителей. Понятно, что это была одна из престижнейших площадок СССР. Мы там отработали почти неделю, и практически все концерты были аншлаговые. Запомнилось, что мы в какой-то из дней всей группой вышли погулять по Киеву. Проходящая мимо нас молодежь глядела восторженно. «О, Аракс, Аракс!» С противоположной стороны улицы группа людей также тоже тычет в нашу сторону. «Аракс! Смотрите, группа Аракс!» И у тебя в этот момент появляется ощущение, что ты, на настоящий кумир, небожитель. На этой волне мы отправились в тур по другим городам Украины, и именно на этих концертах стало происходить следующее. По окончании концерта представляли участников коллектива, и когда объявляли бас-гитара-вокал Сергей Беликов, находились рьяные фанаты, которые разгоняли речевку, а зал подхватывал. В итоге концерт заканчивался под скандирование «беликов-беликов». Не скрою, мне это было приятно. Пройдет несколько месяцев, и этим меня тоже будут укорять. Валера Гольденберг устраивал очень большое количество концертов. И по три в день работали, и даже по четыре. А концерт-концерт рознь. Мы же не вокальный инструментальный ансамбль, где в составе может быть до 15 человек, и некоторые солисты, сменяя друг друга, выходят на три песни, Да еще и многие песни исполняются в унисон, где певцы могут спрятаться друг за друга. В работе рок-группы нужен драйв, нужна техника. И для нас эти гастроли стали проблемой. Постоянно выпиливать целики и вытягивать все ноты оказалось делом непростым. И под это дело пошли алкогольные и не только расслабончики. В какие-то моменты это могло расслабить с точки зрения восстановления сил к следующему концерту. А в какие-то только усугубляло все сложности. Подзагруженный вчерашним возлиянием артист должен отработать три концерта, а сил нет. Между нами начались проблемы, недовольства. Я ведь тогда по наивности и молодости лет предполагал, что как «Берн» звучит на пластинке, так должна всегда звучать и со сцены в исполнении группы. Пройдет немного времени, и я пойму, что это мои юношеские иллюзии. Услышу выступления своих кумиров, и окажется, что они могут ими монот петь и через одно место соляки выдавать. Да и такого количества концертов наши кумиры не давали. Я пойму, что по молодости слишком задрал планку. А тогда я на полном серьезе после очередного концерта выговаривал Тимуру о его неважной игре. И все-таки, несмотря ни на что, во мне на всю жизнь осталось это. Держать планку. Хочешь уважения, держи планку. Работай меньше, но держи планку. Потом, в конце 80-х и в 90-е, все это будет растоптанная эпохой фанеры и только заезжие звезды мировой поп-рок-музыки будут служить немым укором, происходящему у нас. Возвращаясь непосредственно к гастролям по Украине, вспоминаю один случай. Перед нами на разогреве выступал один коллектив, название я не помню. Работал очень хорошо. Они играли фирменную музыку, но более легкую, чем мы. Я даже выходил в зал, чтобы их послушать. Очень приличный коллектив. И каждый день после выступления они нам говорили «Как же с вами тяжело работать! Нам совершенно не дают выступать!» А я слышал, когда был в зале выкрики Арак давай!», свисты прочее, и это было не один раз. Очень печальное зрелище. Тогда я стал задумываться о целевой аудитории исполнителя. Спустя годы, в конце 80-х, мне доведется несколько раз работать в сборных стадионных программах после выступления металлических групп как более популярному имени. Тогда был сильный всплеск популярности этого стиля, который потом так же быстро сошел на нет. Честно скажу, меня немного нервировало такое соседство. Как отреагирует их публика на мои песни типа «Сница мне деревня», пусть и очень популярные среди слушателей? Удивительно, но ничего страшного не происходило. Публика принимала меня на ура. Дело в том, что в середине 80-х еще не было явного разделения на целевые аудитории, и среднестатистический зритель города в одном концерте мог послушать и такую музыку, и такую. Кстати, один такой случай был связан с группой «Круиз», и мне довелось выступать в сборном концерте сразу после них. И ничего, все драйвово и позитивно получилось. Но, конечно, так не должно было быть. А теперь вернемся к гастролям. Раньше существовала вполне себе официальная схема для гастролирующих артистов, так называемая работа на фонды. У филармонии на конец какого-то отчетного периода оставались нереализованные средства, то есть не был израсходован фонд оплаты труда, который выделило государство, а у кого-то имелись убытки. Ты, как работник, например, Москонцерта, выезжаешь, к примеру, в Орловскую область на какое-то определенное количество выступлений и становишься на это время работником Орловской филармонии. И оплату производит тоже Орловская филармония. В свою очередь, эта филармония обеспечивается определенным количеством аншлаговых концертов и наполняет свою казну и закрывают убытки, не висит на картотеке у государства. Все довольны. Я повторяю, это все делалось официально. После гастролей по Украине мы получили деньги в тех филармониях, от которых работали. За все расписались в ведомостях, уплатили налоги, все было официально, никаких левых дел. Но во внутренней бухгалтерии по проведению этих концертов было что-то с двойным дном. За подобные вещи в Советском Союзе администраторов периодически сажали в тюрьму. И именно тогда против Валерия Гольденберга было возбуждено уголовное дело о проведении концертов, по которому участники группы «Аракс» проходили как свидетели. Я уже не состоял в «Араксе», когда меня вызвали в органы. Следствие шло очень долго. Два года Гольденберг провел в следственном изоляторе, но в итоге его не посадили, и он был очень благодарен участникам группы «Аракс» и мне, в частности, за то, как мы повели себя в качестве свидетелей. Уход из Аракса Несколько лет назад вышла книга Сергея Мирова «Аракс. История рок-поколения». В ней я с удивлением прочитал откровение моего бывшего коллеги Анатолия Алешина обо мне, после чего созвонился с Вадиком Галутвином, тогда еще живым, Тимуром Марделейшвили и другими ребятами. У меня к ним был один вопрос. «Беликов был таким, как его описал Анатолий Алешин?» В ответ я услышал от Вадима категорическое «нет», а от Тимура более мягкое «расслабься ты», ну, конечно же, «нет». И тогда я задумался вопросом, зачем Алешину это было надо. Придумывать какие-то нелепицы обо мне. Озвучивать почти 40 лет спустя вещи, которые выглядят просто пасквилем в отношении меня. А ведь были такие ситуации, когда на очередном концерте спустя 10 или 15 минут у Алешина во время исполнения очередной песни просто пропадал голос. Нас спасала моя музыкантская реакция. Я тут же начинал петь за него, перехватывая его вокальную партию в песне. Вроде бы, само собой разумеющееся дело. А все это возникало в результате перегруженности, как концертной, так и алкогольной. Но в той ситуации я не мог педалировать эту тему, алкоголя и кое-чего еще так как все участники ансамбля, кроме меня, баловались этим. Возникала идиотская ситуация. Проблему все видят, причина проблемы ясна, но я не могу об этом говорить. Вроде бы нахожусь в коллективе, а вроде бы в стороне. Не свой. «Что ты хочешь, ты же никогда с ними не пил», — говорили мне многие. Такая позиция весьма субъективна, потому что на самом деле пил. Так и назревал повод, чтобы в итоге избавиться от меня. Еще стала продвигаться тема, что группе «Аракс» надо бы уйти в более тяжелый стиль исполнения. В этой ситуации более склонный к рычащему вокалу Алешин выдвигался на роль основного солиста. Эстетичность вокала становится не нужна, и Беликов вследствие этого становится тоже не нужен. Уже после моего ухода, пересекаясь с различными знакомыми, я слышал от них рассказы о неприглядных случаях во время концертов «Аракса», но одна история меня просто поразила. Мне ее рассказал уже в 90-е годы один известный певец. Еще в школьные годы он был большим поклонником группы «Аракс» и жил тогда в Туле. «Аракс» приехал в Тулу для сольного выступления в цирке. То, что Беликова уже нет в группе, рассказчик тогда не знал и был весьма удивлен. Начинается концерт и становится заметно, что солист сильно пьян. После четвертой-пятой песни солист петь уже вообще не в силах, и музыканты просто уходят со сцены возмущенные зрители начинают расходиться. Рассказчик вместе со своей компанией идет по дорожке вдоль здания цирка, и вдруг со второго этажа из окна гримерки высовывается голова солиста, который начинает блевать. Под крики «позор» солист ансамбля посылает всех матом. Возмущению поклонников просто нет предела. Так происходит развенчивание кумира. В той же книге Сергея Мирова Приводится факт, что одной из причин моего ухода было то, что я якобы достал своими совковыми песнями. Нет слов. Если провести аналогию с актерами, то можно предположить, что, например, Юрий Яковлев, всегда игравший в театре Вахтангова очень серьезные роли в серьезных спектаклях, вдруг гениально снялся в роли Бунша в несерьезной картине «Иван Васильевич меняет профессию». И что? Его за это надо попросить из театра? Глупость. Абсурд. Или вспомните сольную деятельность Фила Коллинза. Осталось ощущение, что все чего-то не договаривают. По рассказам ближайшего окружения Аракса, крайне недоволен моим уходом был Валера Голденберг. Он часто упрекал и высказывал оставшимся, что вы натворили. Нахрена это все было нужно. Но поскольку Валеру интересовали только деньги, он смирился с этой ситуацией. Группа продолжала гастролировать беспрерывно, но в итоге недолго поэтому все его разговоры были просто высказыванием его личного мнения. А теперь вернемся к ситуации, предшествовавшей моему уходу. Гольденберг объявил нам, что мы в очередной раз едем примерно на 10 концертов в Ленинград для выступления во Дворце спорта «Юбилейный». Второе отделение сборного концерта было полностью нашим. В той нашей артистической жизни было нормальным, что кто-то из наших коллег или друзей мог поехать вместе с нами на гастроли. Тем более в Ленинград. Это всегда было привлекательным. Многие с нами ездили в тот или иной город, поэтому появление на вокзале Евгения Маргулиса не вызвало у меня удивления. Он поехал вместе с нами. Тусовка есть, тусовка, не более. В Ленинграде начали работать. Как всегда, Аракс на коне, аншлаговые концерты идут один за одним. В течение всего пребывания в Ленинграде я с кем-то или один постоянно посещал достопримечательности в городе. Петергоф, Русский музей военно морской музей за два дня до окончания наших гастролей я также куда то поехал и после экскурсии решил не возвращаться в гостиницу а сразу поехать во дворец спорта то есть я появился в юбилейном на пару часов раньше чем обычно войдя в здание дворца спорта я услышал нашу музыку шла репетиция с остановками повторными проходами захожу в зал и вижу картину весь состав аракса сидит в кружочке на стульчиках и репетирует а на моей бас-гитаре играет Женя Маргулис. Честно говоря, я обмер и понял, что они репетируют с Женей как с бас-гитаристом. Не просто Джем Сейшн играют, а именно репетируют наш репертуар и подсказывают Жене, как и где лучше сыграть, шлифуют материал. Я был в шоке. Когда я подошел к сцене, и ребята меня увидели, у них у всех случился ступор. Друг на друга смотрят растерянно беспомощными глазами, и тишина. Ситуация застукали. «Я все понял. Можете ничего не объяснять». Что я еще мог сказать в этой ситуации? Я пошел в буфет Дворца Спорта чем-нибудь перекусить, потому что был голоден после поездки по городу, да и переварить эту ситуацию в одиночестве тоже надо было. И тут ко мне подошел Тимур и стал в довольно взвинченном тоне объяснять, почему так произошло. Что Аракс будет двигаться в сторону тяжелого рока, что я должен понять. «Да ничего, я не должен понять. Я и так все уже понял. Все могло бы быть более порядочно». Сергею Рудницкому, как руководителю Де Юры, я сообщил, что буду писать заявление об уходе. Сергей попросил не горячиться, все обдумать. Как я понял, у него на тот момент была какая-то двойственная позиция. А может, он просто вспомнил, кто привел его в Аракс, с кем он прошел путь в пять лет до аншлагов во дворцах спорта. Я дорабатывал оставшиеся концерты с тяжелым камнем на сердце. Тем не менее, концерты проходили очень успешно, я был в отличной форме. Плюс к этому у меня появился какой-то кураж от последних выступлений в группе. Я играл и пел так, как никогда, и многие высказывали свое сожаление о моем предстоящем уходе. Каким было возвращение в Москву? Неприятным. Ехали, не глядя друг другу в глаза. Меня крайне удивили воспоминания Толи Алешина в книге Сергея Мирова, о том, что я в одной из поездок ходил по перрону в белых сапожках и не грузил вместе со всеми аппаратуру в вагон поезда. И якобы именно по этой причине Андрей Сапунов, еще один турист в наших гастролях, в гневе на меня выбросил один мой сапог в окно уже по дороге в Москву. Ну, полный бред. К слову, в этих самых сапожках я продолжал работать позже в другом коллективе, о чем свидетельствовали фото тех лет и записи на ТВ. Для чего была эта информация? Непонятно. По приезде в Москву я сразу написал заявление об уходе. Конечно же, я был травмирован этой ситуацией. Я предложил коллегам решить вопрос о наших взаиморасчетах, и тут опять возник очень неприятный момент. Когда я приехал на базу забирать свой инструмент, наш звукорежиссер, выполнявший функции начальника склада, отказался мне его отдать, ссылаясь на то, что ему дали такую команду. Ситуация, мне не отдают инструмент, и не отдают деньги за этот инструмент, если он останется у них. Более того, ребята из обслуги группы по секрету сообщили, что Алешин подбивает коллег вообще ничего мне не отдавать. Пришлось встретиться с Сережей Рудницким и серьезно поговорить. То, что информация об Алешине не была фантазией, стало видно по поведению Сергея. Я понимал, что ему очень неудобно передо мной за происходящее. Деньги все-таки отдали, а инструмент остался в группе. На нем стал играть Евгений Маргулис. Что же в итоге случилось с группой Аракс, с которой Сергея Беликова практически выдавили под предлогом играть хардрок? Ровно через год или чуть более группа распалась. За этот год никакого тяжелого рока не случилось. Играли те же самые композиции. Вадик Галутвин возвращается к изящной акустической гитарной музыке. В абсолютно не хардроковой форме. Если послушать, например, группу СВ? Сергей Рудницкий уходит в театр и пишет музыку для спектаклей. Хардрок в его творчестве даже не прослеживается. То ли Алешин делает какие-то попытки в плане рока, но почему-то в итоге поет хрустали шампанское Игоря Крутова и Дуню-дуняшу Игоря Матвиенко. В жанре остался только Тимур Мардали но о нем я вообще ничего не слышал до начала 21 века. То ли Абрамов ненадолго ушел в цветы, а потом вернулся в театр, но то ли это другой случай. Он никогда не был идеологом не был сторонником именно тяжелого рока. Он просто классный барабанщик, независимо от жанра. Пожалуй, один из самых лучших барабанщиков в СССР. Меня часто спрашивают, почему получилось так, что группа «Аракс» была узнаваемой, выработала свой стиль, но не исполнила ни одного своего хита. На это я всегда отвечаю, что группа слишком рано распалась. Распалась именно в той точке, когда стал формироваться репертуар, из которого мог бы родиться какой-то шлягер. Шлягер, по которому сразу бы можно было сказать, что это песня группы «Аракс». Как, например, песня «Мой адрес, Советский Союз». Сразу всем понятно, что это самоцветы, как бы к этой песне не относились. Вторая причина такова, что мы, по воле Валерия Гольденберга, втянулись в чисто концертную деятельность с целью зарабатывания денег, позабыв о творчестве. Чтобы закрыть тему «Аракса», наверное, надо рассказать о таком моменте, как оплата труда. Система оплаты труда в группе «Аракс» была в виде получения авансовых платежей, которые могли осуществляться на гастролях, и получения зарплаты в кассе филармонии, к которой ты прикреплен. Но касса в филармонии одна, а артистов много. Можно было стоять в очереди целый день. Для многих коллективов, особенно топовых артистов, существовала преференция. Получение заработной платы на гастролях полностью. Авансовый платеж отдавался в филармонию, и бухгалтерия приводила дебет с кредитом в порядок согласно документам. За деньгами в установленный день в филармонию ездить было не надо. Меня часто спрашивают, существовали ли тогда какие-либо запреты. Лояльность властей к группе «Аракс» была почти стопроцентной. Никто нас ни в чем не ограничивал, не рекомендовал играть потише или что-то подобное. Ничего этого не было. Я всегда говорил и повторяю сейчас, жестокость и кровожадность советских худсоветов и прочие ограничения были придуманы гораздо позже так называемой либеральной интеллигенцией с целью опорочить то время представить монстрами участников этих худсоветов. Запреты, запреты. Очень много лжи в этом моменте. Характерный пример — Владимир Высоцкий. Его запрещали, ему ничего не давали. Неужели? Он один из немногих ездил в тоталитарной стране на Мерседесе, давал концерты и зарабатывал немалые деньги по условиям пусть и разрешенным законом, но недоступным большинству артистов страны. Гнобимый поэт спокойно выезжал во Францию к своей женщине. Ничего себе тоталитарный режим, который не давал свободно дышать художнику. Многие поэты и композиторы считались элитой общества и жили намного лучше простого народа. Гонорары на их произведения были очень приличные. Как такового политического давления сверху не было. Были мелкие интриги, сведения счетов, Зависть. Как, например, группа Аракс и запрет на выход альбома Колокол тревоги, о чем я ранее рассказывал. И снова самоцветы. О моем уходе из Аракса в прессе практически не писали. Поэтому, когда группа уже без меня приезжала в какой-то город, вопрос о Где Беликов возникал нередко. Так мне рассказывали очевидцы того периода и со стороны группы и со стороны зрительской аудитории. Но в музыканской среде информация распространялась очень быстро. Буквально через неделю после моего ухода мне начали поступать звонки. Первым мне позвонил Володя Полонский с предложением от Юрия Маликова вернуться в Самоцвета. Следом был звонок от Саши Ситковецкого из группы «Автограф». Третьим мне позвонил Виталий Критюк, который только что возглавил «Виолейся песня» и пригласил меня в этот коллектив. А у меня на тот момент были мысли начать сольную карьеру. Весьма кстати, мне позвонили из фестивального отдела Росконцерта. Фестивальный отдел занимался проведением концертов на крупных площадках стадионы, Дворцы спорта. Меня пригласили на встречу с руководителем этого отдела. Когда я приехал в Росконцерт, то увидел довольно грузного человека, внешне очень похожего на мафиозе из голливудских фильмов. Дорогой костюм, перстень на пальце, все как положено. Разговор пошел о моих планах. Я сказал, что пока не определился. На что этот товарищ предложил мне перейти в Росконцерт. Мол, у меня уже есть имя, и они готовы задействовать меня в работе во дворцах спорта и стадионах, как сольного исполнителя. Предлагалась помощь с приобретением аппаратуры и созданием музыкального коллектива. Голосом этого чиновника тогда прозвучали реалии моего творческого пути на 1980 год. В конце года я оказался на четвертом месте среди самых популярных певцов Советского Союза по версии хит-парада газеты «Московский комсомолец». Такое же высокое место у меня было по версии ленинградской газеты «Смена». Эти факты говорили о том, что можно было смело начинать сольную деятельность. Сам Бог велел принять предложение от Росконцерта, но я этого не сделал. Потом, конечно же, задавал себе вопрос, как бы развивалась моя карьера, если бы я принял тогда приглашение от Росконцерта. Предложение Ситковецкого от группы «Автограф» было очень интересным, тем более, что они только что стали лауреатами фестиваля в Тбилиси, и группа стремительно набирала популярность. Саша сказал, что они меня видели в качестве очень привлекательной фигуры фронтмена. Они шли по пути группы «Ес», «Yes», а я виделся им в роли этакого Андерсона. При всем уважении к Саше и прекрасным музыкантам из «Автографа», я им отказал, потому что сам себя не видел в этой роли. Я как вокалист не Андерсон и при всем к нему уважении не ориентировался на такой формат. У меня было ощущение, что они меня переоценивают. И тут появился Юрий Федорович Маликов, от имени которого мне звонил Володя Полонский. «Сергей, я слышал, что вы ушли из Аракса?» «Да». «Что вы собираетесь делать?» «Хочу начать сольную карьеру в Росконцерте». «Сережа, не торопитесь с сольной деятельностью. Предлагаю вам вернуться в самоцветы. Вам не потребуется собирать коллектив». И решать организационные вопросы, вопросы с аппаратурой. Я заинтересован в вас, как в популярном артисте, и предлагаю реализовывать ваш творческий потенциал в рамках ансамбля Самоцвета. Коллектив нуждается в музыкальной идеологической перестройке, и в этой ситуации вы мне очень нужны. Я готов сделать вам красную строку в афише. Я в итоге принял предложение Юрия Федоровича Маликова и снова влился в состав вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Из Московской областной филармонии Я возвращаюсь на работу в Москонцерт. Из того состава, который я покинул в 1977 году, оставались барабанщик Владимир Полонский, саксофонист Владимир Пресняков и его супруга-вокалистка Елена, трубач Валерий Беседин, вокалист Александр Брондман и Евгений Курбаков. За несколько месяцев до моего прихода в коллектив влились гитарист Олег Погожев, бас-гитарист Сергей Горбачев, клавишник Андрей Миансаров и вокалист Александр Нефедов. Чуть раньше в коллективе появились ведущие конференции Сергей Кузнецов и вокалист Алексей Кондаков. Я пришел с блоком своих песен. Убиды глаза зеленая", радуга, мечты сбываются, трава мурава. Несколько песен мне предложил Валоря Пресняков, и за довольно короткое время я набрал репертуар на целое отделение. В первые месяцы работы все пошло как надо. Появилась обещанная Юрием Федоровичем афиша, где красной строкой было написано солист Сергей Беликов. Все пошло-поехало но во время репетиции стали возникать некоторые сложности. На словах все ребята были готовы идти вперед, развиваться. В песнях, где требовался легкий аккомпанемент и неброское пение в унисон, все было хорошо. Но в более сложных композициях нового репертуара проявились проблемы музыкального характера. Начинаем играть, а по технике, по штрихам что-то не то. И у меня в подсознании эталонная игра Галутвина, Швили, Абрамова, Рудницкого. Я стал требовать от музыкантов самоцветов того же, стал выжимать из них все и в какой-то момент стал доставучим. И с этим доставучим мы и продолжали жить. Потом это обросло легендами и всякими историями. Сейчас это назвали бы перфекционизмом. Пусть я был доставучим, но ребята, и особенно Маликов, видели, что результат от этого все-таки есть. Мы взяли за постоянную практику запись своих концертов. Прослушивая их, анализировали, где и что не так. Наиболее старательным в этом плане оказался гитарист Олег Погожев. Он явно хотел самосовершенствоваться. Часто подходил ко мне и советовался по моментам, которые у него ранее не получались. Рост был налицо, но было видно, что люди стараются из последних сил. А иначе какой смысл работать с музыкантом, который не выполняет жанровые и стилевые задачи? Мне было довольно странно спустя годы читать в какой-то статье о самоцвет и короткие интервью бывших участников ансамбля. Там Олег сказал, что с приходом Беликова были попытки усложнить репертуар, но это все не прижилось. Было заметно, что публика тянется к старому, более простому репертуару. Но это неправда. На моих глазах угасающий интерес к самоцветам снова начал проявляться все больше и больше. Было заметно воодушевление руководителя Юрия Федоровича Маликова из-за того, как меняется отношение публики к самоцветам. Успех коллектива на тот момент был очевидным. конференц-е Сергей Кузнецов часто прибегал на репетиции, и в состоянии взахлеб выдавал нам новости об интересе, разговоры, сплетни, какую-то статистику вокруг самоцветов того периода. Что касается нашего клавишника Андрея Миансарова, музыканта с консерваторским образованием, то он явно стремился к чему-то более современному и более яркому в музыкально-техническом плане. Был ориентирован на более сложную музыку. Парадокс в том, что картинки с выставки Эмерсона он мог воспроизвести а какие-то моменты в наших композициях, где требовалась отточенная техника, не мог сыграть раз по двадцать на репетиции. Непонятно, как такое могло быть. Злился, пинал стулья, но ничего не получалось. Он тоже был одним из звеньев, от которых требовалось выкладываться по максимуму. С Володей Полонским было проще. У него имелся большой более десяти лет опыт работы в ансамблях. Достаточно техничный барабанщик. Но в начале 70-х он был более продвинутым в игре, и это становилось заметнее с каждым годом. Тогда же и в музыкальном и зрительском сообществах пошла тема, что это очень странный альянс «Беликов и самоцветы». Многие меня спрашивали, неужели мне интересно в этом ансамбле. Приходилось их разубеждать. Я предлагал просто прийти на наш концерт и послушать. Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» тогда в 80-м году становился совершенно другим. Народ ходил, и работали мы почти всегда при аншлагах. Да, не было такого бешеного ажиотажа, как, например, к группе «Машина времени», но был спокойный, при этом стойкий и многочисленный интерес. У меня тогда была довольно интересная встреча со светоинженером Аракса. Он мне не поверил и привел такой аргумент. «Мы недавно работали в городе Х. Так там перед нами на концерт Виа Орера собиралось 500 человек». «Так это Орера, а самоцветы выглядят и звучат совершенно иначе, и залы полные». Я рассказываю тебе то, с чем я сейчас живу. В общем, переубедил. И следующие годы, я имею в виду 1981-1982, прошли на волне свежего интереса к ансамблю самоцвета. Почему я так утверждаю? Потому что очень часто бывали такие ситуации. Мы приезжаем в какой-то город на пять дней по два-три концерта в день, то есть получается 10-12 концертов, и все билеты проданы. Начинаем работать, и на третий-четвертый день наш директор Владимир Иванович Соловьев нам объявляет, что администрация просит нас остаться еще на один день. То есть еще на два концерта, так как публика проявляет огромный интерес к нашим выступлениям. Значит, этот интерес подогревали побывавшие на концерте. Администрация открывала продажи на эти дополнительные концерты, и в течение нескольких часов билеты разлетались. Очень часто мы работали в совместных программах с ансамблем «Веселые ребята» и несколько раз с группой «Автограф». Видя, изменив программу и имидж ансамбля, самоцветы выглядели очень достойно, особенно на фоне автографа, так как их публика была настроена на определенный формат музыки. Для меня этот момент был важен, но я также понимал, что он был важен и для Юрия Маликова. Мы продемонстрировали себе и публике, что стали актуально звучать и выглядеть. За три года моего отсутствия в самоцветах обстановка в коллективе, несмотря на изменения в составе, оставалась прежней. Отношения между участниками были такие же доброжелательные тактичная с долей юмора. После моего появления Юрий Федорович Маликов выбил для ведущих участников повышенную концертную ставку. Сам Маликов, Присняков и я стали работать по этой ставке. Это, конечно же, было приятно. Чуть позже он подтянул на эту ставку и остальных участников коллектива. На гастролях мы жили в одном номере с Володей Полонским, но спустя какое-то время наш директор Владимир Иванович Соловьев стал предлагать мне жить в одноместном номере. Я чаще отказывался но иногда все-таки брал одноместный. То есть я имел определенные привилегии в коллективе. При этом со всеми ребятами были ровные нормальные отношения. Пожалуй, только Алексей Кондаков имел пристально ревнивый интерес к моим выступлениям. Думаю, что это был комплекс человека, которому хотелось бы выделяться, блистать, иметь большее внимание, но это внимание к нему не приходило. Сложность в работе была в том, что солистов в коллективе аж шестеро. Понятно, что каждый хотел что-то спеть но такой формат себя уже изживал, поэтому Саша Брондман последний свой период работы в ансамбле был бэк-вокалистом и перкуссионистом. Сольно ничего не пел и довольно быстро ушел в коллектив «Экспресс» под управлением Пульвера. Позже Юрий Федорович избавился и от Алексея Кондакова. Вокальные группы в составе Евгения Курбакова, Александра Нефедова, Елены Пресникова и Сергея Беликова вполне хватало для исполнения репертуара. Прекрасно звучало ансамблевое пение. В гастрольной жизни коллектива оставались две неприкасаемые традиции – футбол и шахматы. Шахматы носили характер эпидемии. В них играли везде – в поезде, в самолете, в туалете, на концертах. Были случаи, что ансамбль уже на сцене, а Полонского нет, он играет с нашим директором в шахматы. Ему кричат, а он пытается сделать последний ход. Я тоже волей-неволей втянулся в шахматную игру. Поначалу был просто валенком, которого легко обыгрывали Володя Полонский, Володя Пресняков и Владимир Иванович Соловьев. Но потом я превратился в довольно упертого соперника, стал играть грамотно и порой удивлял их своими ходами и даже победами. Ярый шахматист Владимир Петрович Пресняков даже подарил мне книгу чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера в знак моих успехов. Книгу Ласкера я не прочитал, но какую-то пользу из всей этой шахматной темы я, надеюсь, извлек. Футбол продолжался так же, как и ранее. В любом городе мы находили стариончик или зал, чтобы с утра могли немного поиграть. Но в один прекрасный день во время очередной игры Володя Полонский падает и ломает руку. Барабанщик ломает руку посреди гастрольного выезда. Эти гастроли доработали нормально. Мы с Сашей Нефедовым имели некоторый опыт игры на ударных инструментах. Мы разделили между собой партии в различных композициях и благополучно отыграли оставшиеся концерты, но после этого Юрий Федорович наложил на футбол полное табу. Что касается алкогольных и прочих зависимостей. Про наркотики я говорить не буду. В те годы крайне редки были случаи увлечения этим злом. А вот всенародное увлечение портвишком присутствовало. Но Юрий Федорович Маликов собрал в коллективе таких музыкантов, которым по части алкоголя за исключением единичных случаев не было никаких претензий. Нельзя сказать, что в ансамбле все были абсолютно непьющие. Могли выпить, но исключительно в нерабочее время. После последнего концерта в гастрольном туре – пожалуйста. Но на наших глазах в тех же веселых ребятах происходило такое, что разительно отличалось от самоцветов, при том, что руководитель веселых Павел Яковлевич Слободкин довольно сварливый и весьма деспотичный человек. Очень популярна была портвейновая тема. Загадка. Почему среди музыкальной общественности была так популярна эта тема? Я живой человек и, конечно же, пробовал этот напиток, но через полчаса после принятия портвейна у меня начинала дико болеть голова. Она становилась чугунной, как мне потом объясняли врачи. Портвейн это сахар, а сахар в моем организме в больших количествах усваивается таким образом. Я часто наблюдал картину, когда рядом со мной сидели выпившие портвейном музыканты, и по глазам было видно, что человек в сознании разговаривает, но не может встать пошевелить руками. Такая особенность удара портвейном по человеческому организму. Однажды мы выступали с веселыми в одном концерте. Они отыграли первое отделение и уехали в гостиницу. Мы закончили концерты, тоже поехали в гостиницу, и вдруг видим на этаже картину. Широко раскинув руки и ноги, лежит наш коллега из веселых ребят и вполне трезвым голосом просит его поднять, так как сам встать не в состоянии. Я в который раз для себя отметил, что человек в сознании, но не владеет своим телом, так как перепил портвейна. Спустя годы я пробовал различные виды портвейна. Элитный, португальский и так далее. И я понял, что дело не в качестве производства продукта, а в отношении к нему моего организма и моего восприятия этого напитка. Для меня эта тема была закрыта абсолютно и наглухо. Не мое. А единичный случай в самоцветах был связан с Володей Полонским. Возможность выпить, когда можно, привела к тому, что в один прекрасный день он оказался в разобранном состоянии. Всем составом мы приехали на концерт, начали разминку. Володя Пресняков предложил повторить один музыкальный фрагмент какой-то песни. Полонский дает счет, начинает играть, и мы слышим от него полную белиберду. Останавливаемся, указываем, Полонскому играем то-то и то-то. Снова отсчет, и все повторяется. Мы понимаем, что под воздействием алкоголя он находится в другом измерении, в каком-то неадекватном состоянии, хотя в данный момент вроде бы трезвый. Для всех ребят это стало шоком. Мы вынуждены были играть концерт без Полонского. За ударные сел Саша Нефедов, а в каких-то песнях, где Саша солировал, его подменял я потом были разборки, серьезный разговор с Маликовым. Но, повторяю, это был единичный случай в самоцветах в период моей работы. И для самого Полонского эта ситуация была шоком. Он понимал, что не владеет своим разумом, его руки играют что-то свое, и явно запаниковал в тот момент. Что касается восприятия ансамбля самоцвета, мне запомнилось, что самый горячий прием нам оказывался в Украине. Кстати, с Араксом было то же самое. Я не знаю, почему. То ли в силу ментальности, то ли в силу географического расположения. Могу только строить догадки. Я тогда в начале 80-х находился в очень хорошей артистической форме и после исполнения своего блока песен получал нескончаемый поток аплодисментов, заваливали цветами. Когда Маликов, как ведущий концерта, произносил мое имя, публика просто взрывалась овациями, на что Юрий Федорович говорил в зал «Да, любит Украина Беликова, любит». В этот период мы часто выезжали на гастроли по линии Министерства обороны. В частности, были в Чехословакии и ГДР. Как я уже рассказывал, в ГДР мы обычно приезжали в Вюнсдорф, где давали первый концерт, а дальше ехали по другим городам, где базировались наши части группы советских войск в Германии, сокращенно ГСВГ. После первого концерта мне очень захотелось позвонить в Москву и поговорить с женой. Я стал интересоваться, как это можно сделать. Знающие люди мне подсказали, что это можно сделать из приемной командующего группой войск. Я набрался смелости и обратился к адъютанту командующего с таким вопросом. Каково же было мое удивление, когда из кабинета вышел сам командующий, увидев меня, назвал меня по имени, поинтересовался моими делами, выразил свой восторг по поводу прошедшего концерта и разрешил воспользоваться своим телефоном. Я разговаривал со своей женой, сидя за столом и в кресле командующего группой войск в Германии. Среди офицерского состава в ГДР очень популярен был бильярд. Были свои лидеры и довольно прилично играющие люди. У нас в самоцветах тоже был любитель бильярда Петрович, то есть Владимир Петрович Пресняков. И что вы думаете? Я был свидетелем того, как Петрович обыграл одного офицера, местную звезду бильярда. Тот завелся, предложил сыграть еще партию. И Петрович совершенно хладнокровно обыграл его еще и еще раз. Тогда я понял, что уровень игры в бильярду Преснякова был не слабый, и он это знал. Надо сказать, что гастроли в ГДР и Чехословакии проходили исключительно для наших военнослужащих, а для местного населения мы выступали только тогда, когда выезжали на какой-нибудь фестиваль, но это было уже не по линии Министерства обороны. А по их линии в 1982 году мы отправились в Афганистан. Сначала прилетели в Ташкент, а оттуда уже перелетели в Кабул. Нам повезло, что мы туда полетели зимой. В Афганистане было не жарко, а скорее тепло. Музыканты из разных ансамблей, которые летали туда летом, рассказывали, что во время концерта можно было элементарно поплыть и потерять сознание. Выступали мы в определенных условиях. На двух грузовиках, стоящих друг к другу задом, откидывались борты, и это являлось сценой. Много чего мы там увидели. Однажды стали свидетелями того, как группа десантников вернулась с задания. Судя по всему, там, откуда они вернулись, было жарко. То ли в засаду попали, то ли что но я видел, как мимо меня прошли угрюмые, закопченные, окровавленные молодые солдаты, которые еще и несли на себе раненых. Ну, прямо как в фильмах про войну. Запомнился еще один эпизод. По плану мы должны были вылететь в определенную точку, чтобы дать концерт. Сели в этой точке. Небольшая речушка, метров 10 шириной, и больше почти ничего. Отдельная пальма и все. Два врытых танка, стволами в разные стороны, и десять солдат. Мы привезли с собой ящики с аппаратурой, а подключаться некуда. Этот концерт мы провели в рамках вечера встречи. Под акустическую гитару пели песни, что-то рассказывали, общались. А для солдат это был праздник, было видно по их лицам. Обычно в какую-либо страну мы могли выехать один раз в год, не чаще. Но однажды на репетицию пришел наш возбужденный руководитель и сообщил, что спустя всего три или четыре месяца нас снова отправляют в ГДР. Наши выступления так понравились что руководство ГСВГ обратилось в Министерство обороны с просьбой, чтобы нас опять пригласили. Конечно же, мы очень обрадовались. Все-таки ГДР была страной витрины социалистического лагеря, и уровень жизни и материального обеспечения был довольно высоким. С точки зрения финансово-бытового аспекта, все было очень привлекательным. Интересным моментом было то, что в эту поездку участники ансамбля уже не брали в целях экономии каких-то продуктов, консервов, электрических плиток и так далее. Нас там просто закармливали. По восприятию туриста, не живущего в стране, особой разницы между Германской Демократической Республикой и Чехословакией я не заметил. Одинаково комфортно, чисто, уютно. И по сравнению с нашей советской действительностью того времени, это убранство и уровень жизни производили впечатление. Некоторое время спустя ансамбль «Самоцветы» принял участие в музыкальном фестивале в немецком городе Эрфурте. Эрфурт поразил меня своими достопримечательностями. Обилие кафедральных соборов производило особое впечатление. Интересно, что сцена фестиваля была поставлена перед одним из таких соборов, и выглядело это очень эффектно. Среди участников фестиваля не было самых известных коллективов ГДР. Во всяком случае, группа The Paris участие не принимала. А мне запала в память группа Чили. Подчеркиваю, немецкая группа. Запомнился их гитарист, который был похож на Наполеона Бонапарта с характерной челочкой вниз. Играл довольно интересно. Но особо запомнился мне этот фестиваль одним моментом. Предыстория такова. Еще в середине 70-х годов, когда мы с Араксом выступали на студенческих вечерах, к нам довольно часто подходили иностранные студенты. Просто пообщаться, высказать комплимент, и некоторые из них говорили лично мне, что я мог бы стать на Западе звездой. Было, конечно, приятно. Прошло несколько лет, и на этом фестивале в Эрфурте один из представителей менеджмента сказал мне, вы интересный исполнитель. Мне кажется, вы могли бы сделать на Западе неплохую карьеру. Если так сказал представитель немецкого шоу-бизнеса, то я думаю, что выглядел тогда на сцене весьма достойно. Еще через несколько лет мне довелось работать на одном концерте с приехавшим Вилли Токаревым. И вот на банкете после концерта Вилли берет слово и во всеуслышание говорит «Сергей, а ты у нас в Америке мог бы быть звездой». Хочется надеяться, что эти люди не могли ошибаться в своем мнении, и во мне на самом деле был потенциал международной карьеры. Внутри коллектива у нас почти не происходило изменений. Один-два человека в год покидали коллектив, кто-то добавлялся. Одним из пришедших в коллектив в самом начале 80-х был гитарист Игорь Мялик. Он родом из Белоруссии, окончил Гнесинку. До его появления в самоцветах я Игоря не знал. Маликов решил пригласить его как более сильного гитариста, нежели Олег Погожев. Оказалось, что Мялик сильный гитарист, но в очень узком музыкальном формате. Он абсолютно не увязывался с форматом вокально-инструментального, или поп звучания. Игорь – музыкант джазового характера с элементами авангарда, но мы эту музыку не играли. У нас не было таких построений, таких темпоритмов. Мы – песенная группа, мягкая, жесткая, но песенная. При всех сильных сторонах Игоря быстро стало понятно, что его манера игры, его звукоизвлечение не соответствуют музыке самоцветов. В тот период мы записали несколько композиций, в том числе и цветы на асфальте. Песня выполнена в некотором фолк-рок формате типа Crosby, Stills, Nash and Young и Logan and Messina. В этой композиции требуется игра на двух акустических гитарах, игра в двух позициях, звуковые розливы, в чем большим мастером был Вадим Галутвин. И когда я стал объяснять Мялику, что я хотел бы услышать, Игорь явно меня не понимал. Стал предлагать сыграть при помощи медиатора. Я еще раз объяснил, но у Игоря даже нервная вспышка случилась. Я не мог понять, почему он не понимает, как такая манера играется пальцами, как играется аккомпанемент романса. Для меня стало шоком, что я работаю с гитаристами, которым такое исполнение не подвластно. А в другом сопровождении композиция теряла свой изначальный смысл, и цветы на асфальте так и не зазвучали на концертах. Рассказывая об этом периоде моей жизни в самоцветах, хочу упомянуть еще один момент. Как я уже говорил, на афишах первых концертах после моего возвращения в коллектив я был выделен красной строкой, то есть название ансамбля, а ниже — солист Сергей Беликов. Через несколько месяцев в каком-то из городов наших гастролей я не обнаружил себя в красной строке, то есть ее вообще не было. То же самое повторилось и с афишами в следующем городе и далее. Я подошел с вопросом по поводу красной строки к Маликову, в ответ услышал «Сережа, поймите меня правильно». Я не могу превращать ансамбль «Самоцветы» в аккомпанирующий состав Сергея Беликова. А как же обещания? Вы же видите, что все и так идет хорошо. Аншлаги, публика вас обожает, хорошая оплата. Похоже, Юрий Федорович увидел некий крен в мою сторону. Что-то его озадачило, или кто-то ему намекнул, что красная строка для Беликова — неправильный вектор. У меня мелькнула мысль, что я уйду из ансамбля. Но не ушел. Были разговоры, увещевания. Да бог с ней, с красной строкой. Зеркало и шут Однажды Владимир Пресняков мне сообщил, что написал новую песню и предложил попробовать сделать ее. Текст песни написал хороший знакомый Петровича Валерий Сауткин. Мы ее сделали, как сделали, но в самом тексте песни заложена некая визуальная драматургия. И мы начали думать, как бы придать ей какое-то визуальное решение. С нами в программе тогда работал молодой танцевальный дуэт. Мы с Петровичем объяснили ребятам, чего мы хотим. Они поняли и предложили варианты сценических решений для этой композиции. Успех был ошеломительный, феерический. Мы сами этого не ожидали. Эта песня стала ударным номером самоцветов не только в сольных концертах, но и в сборных, где мы исполняли 5-7 песен. Эта композиция присутствовала всегда. Очень часто после последнего аккорда этой песни зал просто взрывался. Во время очередного нашего приезда в Ленинград после концерта за кулисы пришел известный журналист Михаил Садчиков, который вел музыкальные рубрики в газете «Смена» и на Ленинградском радио. Миша был одним из тех, кто с большим скепсисом отнесся к моему переходу из аракса именно в самоцветы. Он с нетерпением ждал этого нашего приезда и был немало удивлен тем, что увидел. Михаил похвалил наше выступление. Спустя несколько дней он позвонил мне домой и рассказал следующее: мое исполнение композиции «Зеркало и шут» вызвало некоторую реакцию со стороны поклонников Валерия Леонтьева. Дело в том, что Присняков отдал эту песню еще и Леонтьеву, и тот с успехом ее исполнял. Когда мы снова встретились с Садчиковым, он показал мне несколько писем поклонников Леонтьева, в которых они возмущались тем фактом, что какой-то там Беликов исполняет одну из песен нашего любимого певца. Садчиков сказал, что это не единственное такое письмо, поступившее в редакцию, и озвучил мне такую идею. В ближайшей передаче на радио он даст в эфир два варианта исполнения композиции «Зеркало и шут» — Сергеем Беликовым и Валерием Леонтьевым. И пусть народ своими звонками и письмами в редакцию определит, чье исполнение привлекательнее для слушателей. В определенный день Михаил поставил две версии и по окончании программы стал ждать откликов. Прошло какое-то время, и после подсчета звонков и писем от слушателей получилось, что с некоторым перевесом победила версия в исполнении Сергея Беликова. Я не считал это победой. Это скорее было подтверждение того, что ты в данный момент тоже являешься заметным, сильным и любимым исполнителем. Меня часто спрашивают, как так получилось, что в начале 80-х вышла пластинка ансамбля Самоцвета, на которой записаны три композиции. «Земляничная поляна», «Ноктюрн» и «Ты моя единственная». Первые две, это же Аракс. Объясняю. Песню «Ты моя единственная» мы не рассматриваем. Это работа Владимира Преснякова. Инструментальная композиция, соло на саксофоне Петровича. Ноктюрн – моя сольная запись. Все партии и вокал были сыграны и записаны мной. В земляничной поляне действительно играет Аракс, мой вокал. Но это пластинка самоцвета и Сергей Беликов, а я на момент ее выпуска был в самоцветах. Надеюсь, что логика понятна. Говоря о репертуарной политике начала 80-х, можно вспомнить один момент, который постоянно был актуален. Поиск ударной песни для Елены Пресняковой. В тот момент сложилась такая ситуация, что сольные номера Лены в концертах выглядели неким проходником. Маликову очень хотелось, чтобы в ее исполнении звучал более ударный номер. Ее супруг Владимир Пресняков как автор, и Юрий Маликов как руководитель практически постоянно были в поиске. Одна песня репетируется и используется в концерте, приходит понимание не то. Берется другая песня и исполняется в концерте, тоже не вызывает особого восторга. Так продолжалось довольно долго, но песня в итоге так и не была найдена. Очевидно, что если есть хорошо проходящие сольные номера у Беликова-Нефедова-Кондакова, есть великолепное соло на барабанах у Полонского, есть эффектное соло у гитариста, то почему не должно быть яркого сольного номера у Елены Пресняковой? Почему она остается только ансамблевой певицей? Но это так и осталось творческой проблемой самоцветов. Аппаратурный и световой вопрос в начале 80-х также стоял весьма остро. Присников и Маликов ведь не глухие и не слепые. Они прекрасно понимали ситуацию и видели, что многие коллективы разными путями обзаводятся аппаратурой, в том числе и световой. Да и я, как бывший участник Аракса, понимал, что к чему в этом плане. Юрий Федорович очень активно работал в этом направлении, и в какой-то момент через концерта Министерства культуры ему удалось выбить для коллектива комплект аппаратуры Динакорда. Это довольно престижная техника производства Западной Германии, вполне подходящая для улучшения звука на концертах. Однако этот комплект был несколько иным, нежели те, которыми пользовались машина времени и автограф. Он был более камерным, рассчитанным на концертные залы. Но для самоцветов, которые до этого пользовались чехословацкой аппаратурой, это был шаг вперед. В комплект входили усилители и динамики, но не было мощных сабвуферов, которые были у Аракса. Тут выбирать не приходилось что дали, то дали. И слава богу! Не пришлось проводить бесплатные концерты в счет оплаты аппаратуры. Тогда подобных форм оплаты у государственных коллективов еще не было. Это придет только через несколько лет, когда в стране начнутся рыночные отношения. Звукорежиссером у нас тогда был Владимир Исупов, который до сих пор работает с коллективом уже возрожденных самоцветов. «Я помню тот день, когда пришла техника, мы сами распаковывали на базе все коробки». Запах свежевыкрашенного дерева помню до сих пор. Вслед за аппаратурой у нас появился многоканальный магнитофон, который мы взяли в аренду у тех же поставщиков. У нас появилась возможность прямо на базе делать записи, слушать, проверять то, что записали, экспериментировать. Многое из того, что планировалось записать на очередной альбом под названием «Прогноз погоды», было сначала записано на этот магнитофон. Конечно же, качество записи было не совсем студийное, Это во многом зависело и от инженерной квалификации. Володя Исупов и я многого не знали в этой области, но шаг за шагом пытались освоить направление. Сидя за работой на этом аппарате, понимаешь, что партии сыграны правильно, но звуки не собираются в тот микс, который ты бы хотел услышать. Крутишь и так, и сяк. Путем таких экспериментов мы осваивали эту область, приобретали некий опыт. Тогда же у нас появился свой свет. Это позволяло выступать не только под освещение местного ДК, но и разнообразить картинку выступления. Делать ее более модной в виде лучей и пистолетов, которые освещали небольшие пятачки на сцене. За свет тоже отвечал свой оператор, который сидел за пультом и нажимал соответствующие клавиши. Эту должность у нас совмещал заведующий постановочной частью. Особенную сложность у него вызывало включение стробоскопа, и Юрий Маликов буквально заставлял его репетировать вместе с нами и четко в ритм запускать стробоскоп. Тогда это была модная штука и при грамотном использовании выступление выглядело очень эффектно, а у публики стробоскоп вызывал повышенный восторг. Ансамбль самоцвета стал выглядеть более привлекательно как по звуку, так и визуально, тем более, что именно тогда нам сшили новые костюмы. От рубашечно-костюмного стиля перешли к более свободному. А многие коллективы, например, «Пламя» или «Синяя птица», еще долго оставались в костюмах и бабочках. В тот период мы сменили еще и базу. Первоначально ансамбль базировался на улице 25-летия октября в клубе фабрики «Красная швия. Затем мы переехали в ДК фабрики имени Петра Алексеева, который располагался между метро «Войковская» и «Водный стадион» на Михалковской улице. Там же складировали аппаратуру и инструменты, все закрывалось и опечатывалось, и не было ни одного случая кражи с нашей базы. Своим ходом туда добираться было не очень удобно, но на Михалковской был более серьезный зал. Решать задачи в плане постановок, репетиций Общего звучания там было правильней. Прогноз погоды. Характерной чертой и проблемой той эпохи было то, что ансамбль неплохо звучал на репетиции на базе, но при записи на студии оказывалось, что звучание коллектива не такое уж и хорошее. Опыт работы на базе с многоканальным магнитофоном дал нам понимание, как должно звучать то или иное произведение, Эти условия позволяли более критично и правильно подходить к чистовой записи. Говоря современным языком, сначала мы делали демозаписи, благодаря которым потом были готовы к работе в студии с материалом. В итоге мы все равно писали в профессиональной студии, так как это все-таки другой уровень качества. Но вот ирония судьбы. Пройдет года четыре, и на перестроечный музыкальный рынок страны хлынет целая волна записей, например, рок-групп, именно на таком доморощенном уровне, на многоканальном магнитофоне. И ничего. Это стало целой эпохой, новым словом. Нас, состоявшихся музыкантов, эти записи озадачивали. На неумение играть и петь закрывались глаза. Веяние того времени, лишь бы запустить новую струю. А мастера советской школы при всех своих умениях были подвинуты, если не задвинуты назад. Нас подвинула не музыкальная индустрия, а идеология. И спустя лет 15 кто-то из крупных чиновников, вспоминая по ТВ о конце 80-х, произнесет фразу «Тогда была установка. Все советское должно быть сметено». Мне все сразу стало ясно. В тех реалиях уцелели единицы. Пугачева, Ротару, Кобзон. Как и каким способом? Другой вопрос. А таких, как я, какая-то неведомая сила выталкивала на обочину. Мы просто стали неуместны. Что касается единственной большой пластинки, в записи которой я принимал участие, худсовет принял эти песни, и согласно принятой организационной технологии, нам выдали наряд на какое-то количество смен для записи в студии мелодии. Поскольку мы это все уже записывали на базе при помощи многоканального магнитофона, с записью в студии справились очень легко и быстро. Некоторые песни уже выходили на маленьких пластинках. Всего в альбоме восемь композиций. «Все, что было без тебя». Музыку написал наш бас-гитарист Сергей Горбачев на стихи известного поэта Владимира Харитонова. Вокал Елены Пресняковой. Песенка довольно простая, но на концертах проходила хорошо. «Цветы на асфальте». Автор текста Виктор Дюнин. Мы с ним были знакомы еще по работе с Юрием Антоновым. Он сам предложил мне новый текст. Я увлекся и написал музыку. Эстетика данного текста в образности, в философичности рок-музыки. Философское чувственное размышление под акустическую гитару. Все инструменты, вокал и бэк-вокал я записал один. «Только с тобой» — песня Володи Матецкого на стихи Игоря Кахановского. Честно говоря, мне про эту песню абсолютно нечего сказать. Более того, я с трудом узнал Евгения Курбакова, который записал вокал. «Ты моя единственная» — это инструментальная композиция западного автора, которую аранжировал и исполнил соло на саксофоне Владимир Пресняков. «Багги» – песня Игоря Якушенко на стихи Игоря Шаферана. Энергичная композиция в джаз-роковом стиле. Интересную, не совсем характерную для самоцветов аранжировку сделал Володя Пресняков. Вокал записал Евгений Курбаков. «Бэки» придумал я и записал их вместе с остальной вокальной группой. «Зеркало и шут» – про эту композицию я рассказывал ранее. «Прогноз погоды» – песня Владимира Преснякова на стихи Игоря Кахановского. Ритмичная, довольно насыщенная композиция с моим вокалом, которая дала название всему альбому. «Как женился Джон» — моя песня на стихи Александра Дольского. Эти стихи известного барда появились еще во время моей работы в Араксе. Их принес Вадим Галутвин. В Араксе мы ее играли на концертах, но не записывали. Новую аранжировку в стиле фокстрота сделал Владимир Пресняков. Петрович очень хорошо понимал этот стиль. Что можно сказать про этот альбом по прошествии определенного времени? Коллектив стремился звучать насыщенно, стильно, по-современному. И насколько это удалось, настолько удалось. Считается, что песни с этого альбома не стали хитами. По характеру и содержанию они и не могли быть хитами в расхожем смысле, но большинство песен с альбома были очень яркими концертными номерами на тот период. Спустя 20, а то и 30 лет, когда после концертов зрители подходили ко мне сфоткаться или за автографом, Они довольно часто вспоминали композицию «Зеркало и шут». Все-таки она осталась в памяти людей весьма запоминающимся номером. В тот период в жизни самоцветов не было каких-то резких скачков. Я имею в виду каких-то песен или событий, которые могли бы привлечь особое внимание к коллективу. Все шло шаг за шагом. Нас практически не показывали по телевизору. Пожалуй, только песня «Радуга» мелькала в утренней почте. Запомнилась съемка композиции «Стоп мистер Рейган» во дворце спорта «Динамо» во время нашего выступления на каком-то фестивале. Ее мы играли вторым или третьим номером концерта. И чувствовалось, что на публику она производила впечатление. И все. «Зеркало и шут» была слишком смелой композицией для того ТВ. Ее вообще не снимали. Требовалось что-то спокойное, нейтральное. А таких песен у самоцветов из новенького тогда не было. Тем не менее, по итогам 1982 года в хит-параде московского комсомольца я занял четвертое место среди певцов, это был безусловный успех. В это же время песня «Радуга» находилась на первом месте хит-парада среди песен. Елена Вернемся в конец 1981 года. В декабре того года я встретил женщину, которая стала моей судьбой на последующие 40 лет. В Костроме проходил традиционный фестиваль под названием «Молодые молодым». В рамках этого фестиваля проводились гала-концерты ансамбля Самоцвета, танцевального ансамбля «Березка», актеров кино. Среди актеров кино мне почему-то запомнился Леонид Коневский, знаменитый майор Томин из сериала «Следствие ведут знатоки». Также в рамках этого фестиваля проходили сольные концерты Самоцветов, «Березки» и других артистов. И перед одним из концертов около огромные тяжелые двери на сцену Костромского дворца культуры. Судьба меня свела с замечательной девушкой Еленой Сосединой, солисткой танцевального ансамбля «Березка», которая пыталась в тот момент открыть эту самую дверь. Мы познакомились. В силу своего образа жизни о Сергее Беликове она особо ничего не знала, хотя про группу «Аракс» слышала. Потом она мне рассказывала, что когда в их ансамбле узнали, что они будут выступать в одной программе с самоцветами, парни немножко взволновались. Постоянно стала звучать фамилия Беликов. Лена была удивлена, так как не знала такого артиста. На первом сольном концерте самоцветов вся березка оказалась в оркестровой яме, потому что в зале не было свободных мест. Они сгрудились, скучились, там и восторженно поддерживали наше выступление. Мне отчетливо запомнились ликующие лица, поднятые вверх руки ребят и девушек, и среди них оторопевшее лицо Лены. Все расслабленные, веселые, а она совершенно окаменевшая, в ступоре. Потом она мне рассказала, что мое выступление произвело на нее такое ошеломляющее впечатление, что она не могла двинуться с места. После знакомства у нас завязались романтические отношения. Вообще, Елена Москвичка. В детстве выступала в танцевальном ансамбле «Школьные годы», потом окончила танцевальную студию при хоре Пятницкого. До Березки проработала несколько лет в Красноярском ансамбле «Танца Сибири» под руководством Гаденко. Я понимал, что это моя судьба, но был женат. Надо было как-то решать вопрос с семьей. До 1980 года мы с первой супругой продолжали снимать квартиру в Кузьминках, но после смерти моего папы решили перебраться в Красногорск, чтобы быть рядом с мамой и поддерживать ее. Но встреча с Леной перевернула все. Разговор с Ириной был очень тяжелым. Она забрала сына Антона и уехала на родину в Воронеж со словами: Раз ты так поступил, то у тебя больше нет сына. Сыну было на тот момент три года. Он рос и вырос, практически не зная меня, своего отца. Это наложило отпечаток на наши отношения. Спустя много лет, когда мы стали встречаться, было ощущение обесточенности на уровне энергетики. Я понимал, что это мой подросток-сын, он понимал, что я его отец, но не было какого-то родственного единения, что ли. Конечно, когда ему впоследствии понадобилась помощь, я помог. В частности, оказывал финансовую поддержку. И когда они с женой и сыном моим внуком решили переехать в Москву, Я помог с устройством ребенка в детский сад. Но Москва сыну не покорилась, и они всей семьей довольно быстро уехали обратно в Воронеж. Возвращаясь к 1982 году, хочу сказать, что весь год у меня прошел под знаком начала новой жизни, новой любви. Общее состояние было на подъеме. Казалось, я могу свернуть горы. Как говорят, ветер дул в паруса. С Еленой мы довольно быстро в результате разменов и обменов получили однокомнатную квартиру, в которой стали жить. Я, Лена, и ее шестилетняя дочь от предыдущего брака, Наташа. 1983 год. В тот год состоялся знаменитый пленум ЦК, на котором как гром среди ясного неба прозвучала тема современной музыки как западной идеологической диверсии, влияющей на моральный облик молодого поколения. Очень сильно взволновала членов ЦК литературная направленность песен, исполняемых молодежными музыкальными коллективами. Одной из директив этого пленума было приостановление работы всех филармонических коллективов, самодеятельных это не касалось, для сдачи своих программ. Были созданы многочисленные художественные советы из знаменитых заслуженных композиторов, поэтов и артистов для принятия этих программ. Суть этих худсоветов заключалась в том, чтобы отслушать программы всех существующих вокально-инструментальных ансамблей и групп, что поют, о чем. По всей стране началась пересдача программ. А ее результатом должно было стать наличие в репертуаре каждого коллектива порядка 80% песен членов Союза композиторов СССР. Ряд песен обязывали исполнять все коллективы Советского Союза. Например, такой обязательной была песня «День без выстрела на земле». На самовыражение отводилось 20% репертуара. Все это привело к тому, что было разогнано огромное количество коллективов. Неважно, хороших, плохих, но они перестали существовать. Разумеется, эти журнования обошли и самоцветы. В этот момент в состав ансамбля влился известный клавишник, композитор и аранжировщик Александр Слизунов. Серьезный, вдумчивый и совсем не рок н человек по жизни. Саша сразу внес в репертуар свою лепту композицию, посвященную двум палестинским деревням, пострадавшим от геноцида. Эта песня, «Зеркало и шут», «Стоп, мистер Рейган» — все эти вещи вошли в программу для сдачи худсовету. И мы с блеском показали свою программу комиссии. Члены комиссии не просто прослушали, а каждому участнику пожали потом руку. Со словами «блестяще, великолепно» уезжали с нашей базы. Более того, после сдачи этой программы ансамбль «Самоцветы» получил повышенную тарификацию. Мы получили камерную инструментальную ставку, 11 рублей 50 копеек. До этого ставки были по 10 рублей за концерт, соответственно 20. Теперь же за концерт выходило 22 рубля 50 копеек. В это же время у нас появился новый гитарист Борис Лобанов. Высокий фактурный парень привлекательной внешности. Играющий симпатяга. Что еще надо для коллектива? Влился довольно легко и стал делать свое дело. Ничего судьбоносного с его приходом не произошло в отличие от Слезунова, который во многом повлиял на стиль ансамбля. Получилось так, что за половину репертуара отвечал, как и ранее, Володя Пресняков, а за вторую половину – Слезунов. Мы даже внутри коллектива немного иронизировали над этим двоевластием Музруков. Но надо сказать, что Саша Слезунов недолго проработал в коллективе. Практика показала, что не совсем правильно выстраивать музыкальную составляющую ансамбля в двух направлениях и стилях. Многим любителям самоцветов может показаться, что в те годы ансамбль ушел немного в тень, стал реже появляться на телевидении, почти не выпускал пластинок. Но здесь уместен принцип «меньше да лучше». Когда в утренней почте появилась запись песни Преснякова «Бумажный кораблик», где солировал Саша Нефедов, волна интереса сразу подскочила. Ее стали петь в ресторанах, а это уже показатель. То же самое произошло и после моего ухода из ансамбля с песней того же Преснякова «Али Баба». Одно появление на ТВ, и песня пошла в народ. В это же время у меня появилась композиция, не связанная с самоцветами. Неожиданно возник Давид Федорович Тухманов. Сережа, я хочу записать с вами песню на стихи Семена Кирсанова. Конечно. Мы встретились несколько раз у него дома для репетиций, и потом записали песню в студии кардиоцентра на Рублевке. Так появилась песня «Берегите поле». После того, как я записал эту песню с Тухмановым, Маликов предложил исполнять ее в концертах. И знаете, «Берегите поле» неожиданно для меня имела на концертах большой успех. Мне предложили записать эту песню на телевидении. И что интересно, мне тогда впервые бросилась в глаза некая придирчивость к моему образу, чего не замечалось раньше. На съемке песни «Берегите поле» я был одет и причесан так, как будто я Али Флещенко или Яак Йоала. Рубашка, галстук, костюм. Когда я увидел эфир, у меня внутри что-то оборвалось. Эта ситуация стала для меня очень неприятной. Я стал дистанцироваться от такого рода предложений, когда меня превращали в кого-то другого. Слабым утешением послужило то, что в этот же период музыканты «Машины времени» выступали с Софией Ротару в аналогичном прикиде. Сюртуки, галстуки. Я понял, что система начала нас подминать. Хочешь находиться в системе? Соглашайся с какими-то моментами. Многие события этого года, похоже, привели Юрия Федоровича Маликова к решению начать очередное переформатирование ансамбля самоцвета с точки зрения репертуара и имиджевой, визуальной составляющей. Появился крен в сторону развлекательной, танцевальной тематики. 1984 год. Этот год ознаменовался возможностью купить большие квартиры. Дело в том, что в Москонцерт поступила квота на несколько квартир в доме в Медведково. На Северодвинской улице были построены три новых дома, очень популярные тогда бело-голубой расцветки серии П-44. И так получилось, что Маликов об этом узнал раньше всех и заботливо предложил Пресняковым и мне приобрести кооперативную жилплощадь, на что мы, конечно же, согласились. Таким же образом, но через Слободкина в этом доме купил квартиру Игорь Гатаулин из «Веселых ребят». На Москонцерт квота была довольно маленькая. В большей степени в этом кооперативе приобретали квартиры работники дипломатических служб среднего и низшего звена. С Читой Пресняковых мы оказались в соседних подъездах. Когда мы с Леной переехали в Медведково, у меня в скором времени появился и первый автомобиль. С помощью брата я приобрел подержанные «Жигули». До этого я передвигался по Москве на метро или чаще на такси. Заработки в самоцветах позволяли довольно часто садиться в такси. Сама Северодвинская улица находилась и находится у самого МКАД, весьма отдаленный район. Но я не помню, чтобы меня и это как-то шокировало. Сама возможность приобретения трехкомнатной квартиры вселяла оптимизм. В пятистах метрах от нашего дома протекала река Яуза, а между нашим домом и Яузой был огромный пустырь, на котором рос бурьян с человеческий рост. По весне, когда наступали первые теплые дни, весь пустырь вечерами и по утрам был окутан туманом, и было полное ощущение, что ты не в Москве, а где-то на даче. Только близость МКАД немного нарушала эту идилию. Но МКАД в те годы не чета нынешнему. Такой загруженности и таких потоков не было, все было гораздо тише. В Яузе можно было искупаться, а на берегу собраться компанией на шашлыки. Действительно, атмосфера той жизни была прелестна. Неподалеку паслись коровы, стелился вечерний туман, чуть поодаль церковь на пригорке, садящееся солнце. Сейчас на этом месте разбит парк, по которому очень любят гулять супруги Пресняковы, которые до сих пор там живут. Игра в волшебный тир Где-то ближе к середине года к нам на базу пожаловали режиссер Григорий Контор и сценаристы Борис Пургалин и Борис Салибов. Слово держал режиссер. Он говорил, что время изменилось, что надо двигаться дальше. Появилась идея, заинтересовавшая Юрия Федоровича Маликова, сделать музыкальный спектакль. Концерт в чистом виде песня за песней — это уже банально, надо изменять формы подачи материала. Речь шла не о том, чтобы текущий концертный репертуар облечь в театрализованную форму, а о том, чтобы написать новые произведения специально для этой постановки. Спектакль получил название «Игра в волшебный тир». В СССР такого рода крупными формами занимались многие коллективы. Поющие гитары за 10 лет до этого поставили зонгоперу оперу Орфей и Эвридика. Песнеры и Ариэль тоже ставили что-то крупное. На Западе группа The Who ранее ставила рок-оперу Томми, а в начале 80-х группа Стикс тоже выпустила шоу театрального формата. Самоцветы начали репетировать. Появились новые произведения, написанные Пургалиным и Салибовым. Но возьму на себя смелость сказать от всех участников тогдашнего состава ансамбля, почти у всех музыкантов сама форма предполагаемой постановки вызывала немалый скепсис и не воодушевляла. Работа, тем не менее, шла. Думалось, что эти первые впечатления могут изменяться, но для меня ничего не менялось. Более того, я стал понимать, что мне здесь уже не интересно, и моя роль в самоцветах все больше и больше нивелируется. Параллельно с подготовкой спектакля продолжались наши гастроли. В какой-то период мы довольно долго гастролировали по городам Подмосковья. В один прекрасный день из-за некоторых обстоятельств я договорился с Маликовым, что приеду на концерт самостоятельно, а не на автобусе со всеми. И надо же было такому случиться, что я перепутал даты выступлений в двух городах. Условно говоря, приехал в Химки, а Химки завтра, а сегодня Серпухов. Я понял, что подставил коллектив и облажался сам. На следующий день у меня был с Юрием Федоровичем достаточно резкий разговор. И хотя я понимал, что виноват, в процессе разговора почувствовал, что больше не нужен самоцветом. Я мог бы продолжать работу в коллективе, получать довольно приличные деньги, хотя времена настали другие, и Министерство культуры весьма значительно ограничило количество концертов, которые мог давать артист или коллектив. Ввел так называемую норму. Но та роль, которая у меня была еще годом-двумя ранее, уже не была актуальной. Мое значение для коллектива, как мне казалось, упало практически до уровня плинтуса, если говорить проще. Но репетиции и выступления продолжались, и в процессе репетиции постановок новых номеров программы «Игры в волшебный тир» я видел, что предпочтение стало отдаваться развлекательно-танцевальным номерам. Вдруг появился кардебалет. Пришедший ранее Олег Слепцов выдвинулся в лидеры в качестве танцующего певца или поющего танцора. Очень хорошо в это действо вписалась Елена Преснякова. Мне же стала отводиться роль бэк с бубном на втором плане. Осознавая происходящее, я принял решение уйти из самоцветов. Конечно же, я не собирался все бросить и тут же уйти. Тем более со стороны Гриши Контора и Юрия Маликова были просьбы помочь довести спектакль до премьеры и только потом принимать решение. Разумеется, как профессионал, уважающий чужой труд и планы, я отработал все как положено. Мы вместе дошли до премьеры спектакля «Игра в волшебный тир» в феврале 1985 года в Театре Эстрады. Я не ошибся в своих предположениях об этом спектакле. «Игра в волшебный тир» не вызвала особого зрительского интереса. Спектакль особо не пинали, так как все было сделано вполне профессионально. Но и событием он не стал. По сути, оказался довольно пустым изобретением. Я отметил тогда еще один нюанс этого спектакля. В соответствии с режиссерской трактовкой того или иного номера где-то наносился ущерб музыкантской позиции. Я хорошо помню момент, когда должен был с гитарой что-то петь в определенной точке сцены, но с исполнительской точки зрения это было весьма неудобно. Расположение мониторов, микрофонов и так далее. Возникал вопрос, что важнее, качество исполнения или картинка. Кстати, в процессе репетиции к составу ансамбля «Самоцветы» присоединился еще один знаковый персонаж. Андрей Сапунов. Но что интересно, я совершенно не вспоминаю его работы в игре в волшебный тир вообще по самоцветам. Хотя прекрасно помню, что после моего ухода Андрей исполнил песню, написанную Пресняковым про Али Бабу, она имела большой успех. Поскольку мы с Андреем оба из андеграундной тусовки, наше общение до и после его появления в самоцветах было приятельски дружелюбным. Однако позже я столкнулся с появлением у Андрея убежденности, что ему никто не указ. Хотя и в самоцветах я видел, как он периодически артачился с другими, особенно при подсказках со стороны Маликова и Контора. Это единственное, что вспомнилось об отношениях с ним в самоцветах. Человек не даже скорее наоборот, очень талантливый. У него была серьезная глубина творческого изложения, свое отношение к музыке, чувствовалось мастерство. Очень много исполнил замечательных композиций. Например, звон в его исполнении я считаю шедевром. Но его нетерпимость к каким-либо замечаниям или советам стала все больше и больше проявляться в дальнейшем, поэтому многие коллеги считали его очень тяжелым по характеру. Не знаю, по этой или причине или по другой, но у Андрея не сложилась сольная карьера. Он до конца жизни так и существовал в каких-то группах или иных музыкальных проектах. Хочу сказать еще об одном музыканте того состава самоцветов, Александре Нефедове. Саша абсолютно не конфликтный человек, при этом человек команды полностью подчиненный руководству коллектива, не претендующий на большее. Что скажут спеть, то и споет. В рамках своих возможностей, привлекательных для публики, и Саша в этих рамках продолжает существовать и по сей день. Сашу сравнивают с бывшим солистом самоцветов до 1976 года Валентином Дьяконовым. Достаточно яркая внешность у обоих. Я помню сольные номера Саши, цветы от его поклонниц, но мне кажется, Валя был более раскрученным, нежели Саша. Другими словами, Валя был большим фронтменом, чем Саша, а роднила их обыкновенная человеческая мягкость, непринужденность исполнения. Что касается Саши, меня слегка забавляло то, что он мог взять гитарку и пойти петь песни и гонять чьи горничными администраторами гостиниц во время наших гастролей. Вернемся к спектаклю «Игра в волшебный тир». Поскольку я сообщил Маликову, что ухожу из ансамбля, моя визуальная роль в этом спектакле подлежала замене но так как музыкальной замены не было, у нас с Юрием Федоровичем была договоренность. Я на сцене не появляюсь, но пою и играю из-за кулис. После премьерных спектаклей «Игры в волшебный тир» руководством Москонцерта я был награжден, если так можно выразиться, грамотой. На доске объявлений Москонцерта появилась официальная бумага о вынесении благодарности артисту ансамбля «Самоцветы» Сергею Беликову за работу и вклад в создание спектакля «Игра в волшебный тир». Не знаю, с чьей подачи это было сделано, но, возможно, таким образом Юрий Федорович Маликов поблагодарил за многолетнее сотрудничество. Оглядываясь назад, я думаю, что самоцветы – очень важная веха в моей жизни. Если бы не было самоцветов, вся моя личная жизнь сложилась по-другому. Я бы не встретил Лену, тогда бы не родился сын Гриша, не родилась бы внучка Джордан и человечек, к которому я очень сильно привязался с первых дней его жизни, внук Тимофей. Я ни от чего не отказываюсь в своей жизни и в 25 пятый раз высказываю благодарность Юрию Федоровичу Маликову. Уважение и признательность ему за то, что он, как руководитель коллектива, делал для меня в силу своих возможностей. Заключительным аккордом моего пребывания в самоцветах было появление на свет моего второго сына. Это произошло 10 марта 1985 года. Сына мы назвали Григорием в честь моего отца. 1985 год и веселые ребята. И все-таки меня до сих пор интересует вопрос, как бы сложилась моя сольная карьера, если бы я начал ее в 1980 году. Точка, с которой я стартовал в 1985 году, оказалась ниже, чем та, в которой я находился в 1980 году. Моя популярность тогда была все-таки выше. Спустя годы в конце 80-х в одном или нескольких интервью мне задавали вопрос о начале сольной карьеры. Я отвечал, что, возможно, мне надо было начать сольную карьеру раньше, когда я покинул Аракс. На эти мои слова неожиданно среагировал Юрий Маликов. «Сергей, а я считаю, что годы, проведенные в самоцветах, были вашими лучшими годами на сцене». Он так близко к сердцу воспринял мои слова, что на какое-то время перестал мне протягивать руку при встрече. Потом все нормализовалось, но было и такое. Вернемся в 1985 год. Я не помню, где находился роддом, в котором Лена рожала нашего сына, но точно помню, что директором там была мама известной фигуристки Ирины Моисеевой, давней подруги Лены. Когда-то в детстве Лена недолго занималась фигурным катанием, позже отдав предпочтение хореографии. Кроме того, Лена оканчивала вечернюю школу, так как практически с детства был предопределен ее профессиональный путь. Днем репетиции, а вечером школа. Так вот, с Ириной и ее будущим мужем Андреем они учились в одном классе той вечерней школы, оттуда и пошла их дальнейшая дружба. Кстати, Ирина родила их с Андреем дочь в том же роддоме, где появился на свет наш сын Григорий. Так что, благодаря жене, в начале 80-х я оказался в кругу чемпионов мира и Европы по фигурному катанию. Дни рождения и еще какие-то события мы очень часто отмечали вместе. Когда мы познакомились, они оба уже ушли из спорта. Андрей заканчивал учебу в институте, потом ушел в науку, защитил кандидатскую диссертацию, а после перестройки очень удачно ушел в бизнес, организовал компанию по торговле мороженым и прочей заморозкой. Беременность Лена переносила довольно легко и даже незаметно. Дело в том, что у Лены был небольшой живот, и многие не замечали до самых родов, что она в положении. В память врезался один эпизод. В метро ей отказался уступить место один мужчина, не поверивший в ее беременность и решивший, что она врет, чтобы согнать его с насиженного места. От первого брака у Лены была дочь Наташа. Когда я появился в их жизни, девочке было шесть лет. С самого начала знакомства с Наташей я относился к ней с вниманием и заботой. И Гринька и Наташа были в равной степени моими детьми. Я и сейчас считаю, что отдал им обоим все, что мог. Лена родила Гришу достаточно легко и была безмерно счастлива. Ей очень нравился этот период материнства. Через год она вернулась на работу в «Березку». Сцена. Мы провожаем ее на вокзале на первое после выхода из декретного отпуска гастроли. В сидушке на груди у меня Гриша, Наташу держу за руку, а за стеклом вагона Лена. Прощаемся. И слезы ручьем катятся по ее лицу. Девочки из «Березки» ее успокаивают. Очень трогательная картина. Ансамбль «Березка» был высокостатусным коллективом. Работа в нем считалась очень престижной. Тогда для каждого советского человека выезд за границу был очень важным показателем. Если, например, сравнить с выездами за границу во время моей работы в самоцветах, то «Березка» выезжала гораздо чаще. Да и какие выезды были? Франция, Япония, Латинская Америка. Все на 2-3 месяца. Разве можно сравнить с самоцветами? Мои отношения с веселыми ребятами имеют давнюю историю. Как я рассказывал, мы довольно часто гастролировали вместе с этим ансамблем, работали по отделению во дворцах спорта. Руководитель «Веселых ребят» Павел Яковлевич Слободкин довольно давно и неоднократно предлагал мне перейти в его ансамбль, всячески рисовал мне перспективы работы у него. Я относился к этому с благодарностью, но и с некоторой иронией, так как мы все варились в одной кухне, и натуру Слободкина цену его словам знали достаточно хорошо. Но как только я подал заявление об уходе из самоцветов, Павел Яковлевич тут же появился и обрисовал мне конкретную идею. Тогда довольно популярна была группа Макс с викингоподобным мультиинструменталистом Хаунштайном. Этот фронтмен играл на бас-гитаре, потом вставал за клавишные инструменты, пел. Павел Яковлевич проникся идеей, чтобы Сергей Беликов стал эдаким «Сьюпэмэкс» в формате «Веселых ребят». Чуть позже ко мне пришло осознание всей этой затеи. Какой бас-гитарист может быть при наличии в коллективе шикарного Сергея Рыжова, и какой клавишник при наличии такого же шикарного Александра Буйнова? Но тогда у меня такого понимания не возникло, и я дал согласие на переход в «Веселых ребят». Ансамблю предстояла поездка в ГДР и Чехословакию, причем поездка не по группам войск, а для работы на местную аудиторию. Нужно было выучить по паре популярных на тот момент композиции этих стран на немецком и чешском языках. К тому же «Веселые ребята» только-только выпустили магнитоальбом «Банановые острова» — очень прогрессивная и свежо прозвучавшая тема. Веселые ребята на тот момент были коллективом, который выдавал новомодный, хорошо звучавший музыкальный продукт. В составе ансамбля на тот момент работали, кроме упомянутых Рыжова и Буйнова, барабанщик Юрий Китаев, гитарист Игорь Гатаулин и гитарист и основной вокалист Алексей Глызин. Юрий Чернавский вроде как был в составе, приходил на репетиции, но на гастроли не выезжал. Запомнилось, что на репетициях он ничего не играл, а часами крутил ручки синтезаторов и ловил какие-то звуки что-то искал для себя. Безусловно, это делало его в моих глазах каким-то загадочным и очень вдумчивым музыкантом, четко представляющим, какие задачи он перед собой ставит. Еще в коллективе был звукорежиссер Валерий Андреев, очень продвинутый в своем деле человек, интеллигентный и спокойный. Практически сразу после моего прихода мы поехали в запланированную поездку по ГДР и ЧССР. Причем в СССР до этого мы не дали ни одного концерта то есть я дебютировал в качестве вокалиста сразу за границей. Иностранная публика принимала нас очень хорошо. Народ шел на концерты, залы были полные. Их шлягеры в нашем исполнении воспринимались на ура. После окончания гастролей мы вернулись в Союз и поехали по стране. Понятно, что веселые ребята были тогда популярным коллективом, но, как и во многих ансамблях, были проблемы. Одна из них — алкоголь. Например, у того же Игоря Гатаулина была проблема не столько с принятием алкоголя, сколько с его последствиями. Он довольно долго выходил из пике, попросту говоря, был запойным, и к нему были большие претензии. Помню, какой он стеклянный был на концертах. Не пьяный, а именно стеклянный. Ему тяжело пелось, тяжело игралось, не было эластичности. Он физически себя измучивал алкоголем. Сережа Рыжов и Саша Буйнов были тоже большими любителями вместе выпить. Каждый день на гастролях они шли на местный рынок и покупали огурчики-помидорчики, то есть все, что требовалось для закуски. Также покупалась бутылка водки. По рюмашке перед саундчеком, по рюмашке перед концертом, рюмашка перед вторым концертом. Получалось, что к концу рабочего дня бутылка была распита. И так каждый день. Но однажды доза была серьезно превышена. Я стою рядом с Буйновым и вижу, что он в хлам пьяный, а тогда в репертуаре «Веселых ребят» был сольный номер Буйнова, токкатта и фугара минор Баха. В недоумении спрашиваю Александра, как он будет играть в таком состоянии. Это же сложное техничное произведение, требует филигранности. Он мне в ответ что-то мямлет, прикалывается. И когда начали играть таккату, я с замиранием сердца встал за кулисами с его стороны посмотреть-послушать. К моему немалому удивлению, Саша сыграл превосходно. Наверное, это и есть профессионализм. И вообще хочу сказать, что Саша Буйнов был прекрасным клавишником в поп-рок формате. Техника, понимание штрихов в игре, звуков органа и синтезатора. С моим появлением в ансамбле жила тема футбола. Глызин, завпост, техники, рабочие, все начали играть в футбол. Более того, подключился и Саша Буйнов. Стал выбираться с нами по утрам поиграть, увлекся, был доволен такими новшествами. Но тут начал возмущаться Рыжов. Ему явно не нравилось, что с моим появлением что-то изменилось в устоявшемся ритме жизни. «Какой нахер футбол? На рынок пошли?» Слободкин тоже ворчал по поводу футбольного досуга, но не запрещал. И вот здесь мы должны перейти к самому главному в моем пребывании в ансамбле «Веселые ребята». Когда я работал в Араксии в самоцветах, со стороны музыкантов «Веселых ребят» было дружеское и уважительное отношение ко мне. Порой я слышал от них даже восхищение моей работой. Но как только я начал работать в веселых ребятах, вместо обычной дружелюбности появилась какая-то напряженность. Я почувствовал, что отношение ко мне стало натянутым. Уже когда поехали на гастроли по Союзу, я стал замечать какие-то шуточки в мой адрес, вроде бы беззлобные, но какие-то и не очень добрые. Или, например, когда я входил в помещение, где ребята общались, они сразу замолкали. И еще я заметил, что Слободкин не очень торопился создавать формат аляс ля Supermax. Однажды, обедая с Буйновым, я задал ему вопрос. «Саш, я какое-то странное отношение к себе ощущаю. Какой-то напряг». Буйнов ответил. «Серег, ты понимаешь, мы хотим оставаться группой, а с тобой будем аккомпанирующим составом. Мы же тебя видели в самоцветах, да и с Аллой уже это проходили. Пойми, мы тебя уважаем, но в коллектив мы тебя не звали». Тогда мне многое стало понятно, что вся эта желчность была просто защитной реакцией. Я обратился к Слободкину. «Пал Яковлевич, как понимать вообще всю эту ситуацию?» На что Слободкин сам стал задавать мне вопросы. «А почему вы не начинаете творческий процесс? Я жду от вас каких-то решений». «Я просто обомлел. Я же пришел в ансамбль в рамках проекта, задуманного именно Слободкиным, но при этом я чего-то не реализовываю». Тогда же в частной беседе я услышал от директора коллектива, что Слободкин просто напрягся из-за кое-кого в коллективе и просто хотел поставить их на место, пригласив меня. Как только он понял, что все вернулось на круги своя, я оказался не нужен. Моя миссия была выполнена, я оказался орудием для внутриполитической разборки. Кстати, самым желчным в отношении меня был Сергей Рыжов. Не знаю почему. Помню один забавный случай. В тусовке знали, что я интересуюсь историей, в курсе многих событий и дат. И как-то на вокзале перед самой посадкой в поезд, Рыжов, хитро прищурившись, задает вопрос. «В каком году было такое-то событие?» Весь коллектив явно с интересом уставился на меня. Решили убедиться, на самом ли деле Беликов что-то знает. Через пару секунд они получили ответ. Изумлению всей компашки не было предела. В общем, авторитет заслужил. В то же самое время я заметил, что и к Буйнову отношение некоторых музыкантов не отличалось дружелюбностью. Опять же, не могу сказать почему. А самые теплые отношения у меня сложились с барабанщиком Юрой Китаевым. Ему нравилось со мной побеседовать, он многое хотел у меня узнать, спросить. Интересовался моей семьей, детьми, мироощущением. Спустя много лет, когда мы случайно встретились, он первым вопросом меня спросил, как у вас с Леной. И, конечно, не могу не сказать о глызине. Вроде бы общались, играли в футбол, но было ощущение, что Леша вроде есть, а вроде его нет. Абсолютно неконфликтный человек Алексей был немножко в стороне от всего, что происходило в ансамбле. Короче говоря, я написал заявление об уходе из «Веселых ребят». Знаю, что в ноябре того же 1985 года ушли и Китаев с Рыжовым. Это только подтверждает мое мнение о том, что обстановка в коллективе была не очень хорошей. Когда я принес Слободкину заявление об уходе, он стал предъявлять мне претензии, что я якобы не проявлял инициативы и тому подобное. Здесь мне все стало ясно окончательно. Этап «Веселых ребят» был окончен. Не прошло и нескольких дней после ухода из «Веселых ребят», как мне позвонил Леонид Смелянский. Леонид — бывший бас-гитарист ансамбля «Лейся песня». Сам ансамбль расформировали в связи с тем, что они не смогли сдать программу художественному совету. Ныне известные музыканты Валерий Кипелов и Николай Расторгуев когда-то были солистами этого ансамбля и после расформирования вынуждены были искать себе новую работу. Название «Лейся, песня» осталось за Кемеровской филармонией. Там и решено было воссоздать некогда популярный коллектив. Руководство было поручено Леониду Смелянскому. Мы с ним встретились. Леонид рассказал, что база коллектива остается в Москве. Насколько я знаю, московскую базу коллективу из Кемерова выбил один из первых руководителей Михаил Плоткин. Также рассказал, что они уже набрали музыкантов и нужен солист для красной строки, желательно с именем. После у меня состоялась встреча с заместителем директора Кемеровской филармонии, и поскольку у меня на тот момент не было других вариантов, я согласился. Начали репетировать, и я понял, что уровень музыкантов ансамбля не очень высокий. Тем не менее, репетиции продолжились, и мы даже дали пилотный концерт во время праздника в каком-то НИИ. Музыканты исполняли что-то из старого репертуара, я исполнял блок своих песен. Прошло выступление довольно спокойно, без видимого ажиотажа, после чего я решился поговорить о перспективах со Смелянским и тем самым заместителем директора. Я сообщил, что уровень музыкантов меня смущает, на что они в один голос сказали, нам главное сдать программу, а потом этих разгоним и наберем новых музыкантов. Честно говоря, меня это покоробило. Какое-то странное отношение к людям, к их надеждам, их ближайшим перспективам. Я сказал Смелянскому, что на себя брать такую моральную ответственность не хочу, и решил не связываться с этим проектом дальше. Калининская филармония В это же время мне поступило предложение от директора Калининской, ныне Тверской, филармонии по фамилии Боярский. Он предложил поступить на работу в филармонию в качестве солиста группы Евгения Малышева. Из этого коллектива только что уволился Михаил Муромов и была поставлена задача найти в качестве вокалиста другого известного артиста. Поскольку у меня на тот момент не было других предложений, я согласился. Необычным было то, что я впервые вливался в коллектив, который работал в джаз-роковом направлении. Был довольно серьезный крен в сторону духовых инструментов. Сам Евгений Малышев был саксофонистом. Очень хороший исполнитель, уважаемый в своих кругах. Он был фанатично предан музыке, саксофону в частности. Евгений мог часами заниматься на инструменте, совершенствуя свою игру, и при этом очень серьезным образом руководил музыкантами своего коллектива, гонял их нещадно. Первое, что бросилось в глаза, то, что музыканты понимали, что являются коллективом провинциальной филармонии, не хватающими звезд с неба. Есть своя норма концертов, и музыканты живут, особо не напрягаясь на каком-то средненьком уровне, ни на что особо не претендуя да еще и аппаратура у них была довольно хиленькая. Но Колье вписался в это дело, да и отношения с руководителем Евгением Малышевым сложились хорошие, мы продолжили репетировать. Я приезжал в Калинин на несколько дней, останавливался в гостинице, которую оплачивала филармония. Несколько дней мы репетировали, и я уезжал в Москву. Не без труда свой репертуар я с ними освоил, хотя мне показалось, что Евгений не очень обращает внимание на звуковую аппаратуру. При этом звукорежиссер коллектива был довольно грамотный и в разговорах со мной был творчески мотивированным. Сыграть музыканты могли хорошо, но из-за убогой аппаратуры звучание было не вполне качественным. То динамик выходил из строя, то какая-то пищалка сгорела. Пришлось мне договариваться в Москве, чтобы какую-то часть техники приобрести для коллектива. Филармония оплатила. И аппаратура худо-бедно, но зазвучала. Евгений Малышев не настаивал на том, чтобы я принимал участие в их джаз-роковых композициях. Первое отделение играла его группа, а во втором выступал я со своим блоком песен в сопровождении этих же музыкантов. Музыканты в коллективе были преимущественно местные, за исключением троих — вокалиста, гитариста и клавишника. Он же и играл на саксофоне. Эти трое были из города Балакова. Парни были довольно сырые, но энергия лилась через край. Было видно, что они приехали что-то завоевывать. Гитарист был из них самым спокойным, вдумчивым, прислушивался к советам. Но, как выяснилось в беседах, он в большой степени ориентировался на музыку Deep Purple и в качестве демонстрации своего мастерства готов был сыграть фрагмент Smoke on the Water. И это в 1985 году. Парню чуть за 20. Современная музыка ушла далеко вперед. У меня это вызывало ироничную реакцию. Тем не менее, он прислушивался к моим советам и быстро все схватывал. Я дал ему подборку музыки типа Sega «Стикс», и он очень увлекся изучением таких стилей. Было заметно, что качество его игры росло прямо на глазах. Клавишник, он же саксофонист, был немного чванливым. Ему было скучно и неинтересно все, чем мы занимались. В наших разговорах с ним меня порой забавляло, когда он заявлял, «Ты же понимаешь, что это все совок. Надо играть прогрессивную музыку. Надо стремиться в американские хит-парады». И демонстрировал свои наработки. Сложное нагромождение каких-то мелодий и аккордов. Ему казалось, что это и есть прогрессивная музыка. А если не наворотить, то это и есть совок. Аккорды ради аккордов, сложности ради сложностей. Дело не хитрое. Многие из нас могут такое сконструировать. Скорее получался доморощенный провинциальный авангард. Гитариста звали Александр Венгеров, клавишника Сергей Челованов, а вокалиста Василий Артюшко. Венгеров потом проработал 20 лет в группе Рецетал с Аллой Пугачевой. Ну а Челобанова представлять не надо. Третий персонаж из Балакова — вокалист Вася Артюшко. Он был из них самый дерганый и самый шустрый, острый на язык, часто артачился. Как вокалист был довольно средний. Когда Венгеров и Челобанов стали известными, Вася и след простыл. «В общем, мы сделали программу и поехали на первые гастроли». Концерты были по районным центрам Калининской области. Меня, привыкшему работать по несколько концертов в день при аншлагах, удивило, что мы работаем всего один концерт в день, да еще и в полупустом зале. Для меня это стало некой психологической травмой. Происходящее прояснил один эпизод, который тоже повлиял на меня отрицательно. Перед одним из концертов я оказался у входа в ДК и увидел афишу. На ней было написано «Выступает группа Евгения Малышева». И все. Я спросил об этом Малышева, и после разговора с ним понял, что вроде как и не планировалось писать в афише солист Сергей Беликов. По приезде в Калинин я решил пообщаться на эту тему с руководителем филармонии. «Вы позвали Сергея Беликова для чего? Работать вокалистом в группе Евгения Малышева? Если так, то я собираю сумку и отбываю в Москву». «Ну что вы, Сергей, конечно же, мы настроены на то, чтобы вы работали как афишный солист. Мы все исправим». Напечатали афиши, где было выделено солист Сергей Беликов. Едем в очередной город, и я с удивлением вижу афишу, где я солист, заклеенную сверху плакатом группы Евгения Малышева. Из-под нее были видны только отдельные буквы моей фамилии. Я опять иду к руководителю филармонии, мне снова клятвенно обещают все поменять. В итоге я добился того, что осталась одна афиша, на которой была написана группа Евгения Малышева, солист Сергей Беликов. Мы продолжали работать. Мне, фронтмену группы, собиравшей дворцы спорта, и солисту популярного ВИА «Самоцветы», оказавшись в такой точке своей карьеры, волей-неволей приходилось анализировать все происходящее. Мое имя девальвировалось? Угас интерес публики или что-то еще? Вспоминается наша поездка в Харьков. Мы давали по одному концерту в день в течение пяти дней. Первый день зал совершенно не заполнен, второй день то же самое. На третий день в зале уже значительно больше народу а на четвертый и пятый – аншлаги. Из этого я сделал вывод, что движение какое-то есть, и что, в общем, все неплохо, надо просто разобраться в ключевых организационных вопросах. И в этот нелегкий момент меня находит телефонный звонок от Вячеслава Добрынина. Тот сообщает, что у него ко мне есть предложение записать песню «Живи, родник». Стихи этой песни написал Владимир Дюков, чиновник довольно высокого ранга, уровня ЦК КПСС. Свою лепту внес и Леонид Петрович Дербенев который подкорректировал текст, сделал его более песенным. При этом авторство осталось за Дюковым. Слава Добрынин также рассказал, что песня была записана с Николаем Гнатюком, но, судя по первым наблюдениям, как-то не пошла. Они с Дербеневым видят потенциал этой песни и думают, что дело, скорее всего, в исполнителе. И вот они приняли решение обратиться ко мне. Я сделал вокальную аранжировку песни и на мелодии наложил вокал на инструментальную фонограмму. Первые эфиры «Живи, родник» были на радио, песня пошла и даже завоевала один из самых высоких рейтингов зрительских симпатий. Моя ежедневная работа продолжалась. Должны были состояться концерты в зале Калининской филармонии. Была выпущена афиша группы Евгения Малышева, солист Сергей Беликов, исполнитель «Живи, родник». Мы, конечно же, сразу включили мою новую песню в репертуар, и на все шесть объявленных концертов билеты были раскуплены. Стало понятно, что новый хит сделал свое дело, и народ потянулся в концертный зал. У музыкантов загорелись глаза, они поняли, что это другой уровень. Наш коллектив вдруг стал более интересным Росконцерту, через который осуществлялась деятельность периферийных филармоний. Мне запомнился один эпизод моей работы в Калинине. Мы с Евгением Малышевым приехали на одно из предприятий города, чтобы дать так называемый «Шевский концерт». Тогда такая форма общения со зрителем была довольно популярна. Евгений что-то рассказывал. Я пел под гитару и тоже что-то рассказывал. Актовый зал предприятия был полон. Евгений тогда заметил, что мне очень идет выступать одному под гитару. Спустя некоторое время что-то подобное мне скажет и Владимир Матецкий. В моем репертуаре тогда появлялись балладно романсовые номера. Чуть позже на эстраде появится романсист Александр Малинин. Матецкий говорил мне, что я мог бы неплохо смотреться в таком формате, на что я отвечал, что мне это интересно. Не то чтобы не могу, не хочу, не интересен такой формат. Но Евгений Малышев был первым, кто обратил на это мое внимание. Возвращаясь к работе в Калининской филармонии, надо заметить, что руководство активно зашевелилось в плане развития. Почувствовав, что коллектив вышел на более высокий уровень и засветился дальше филармонии, решили подогнать нам более свежую аппаратуру. Естественно, я выдавливал из них все, что можно технику, сценическую одежду и так далее. Гастроли пошли полным ходом, статус концертов поднялся. В туре по Молдавии у нас были концерты в Кишиневе в самом большом зале города, тысячи на полторы зрителей. И все выступления аншлаговые. Малышев и ребята были явно воодушевлены происходящим. Тем не менее, мы не выходили за рамки нормы, ограничивавшей нашу активность. Этот аспект целиком был в компетенции директора филармонии Боярского. Однажды мы в рамках гастролей по Краснодарскому краю оказались в городе Майкопе, столице Адыгей. После одного из концертов наш администратор сообщил, что со мной хочет пообщаться руководитель Адыгейской филармонии. Его имя, отчество и фамилию я запомнил на всю жизнь. Заур Цикузиевич Хот. Весьма эксцентричный, но довольно симпатичный дядька, легко располагал к себе. Он сразу же предложил мне перейти в Адыгейскую филармонию и выступать, как Сергей Беликов, в сопровождении ансамбля. Работать не в рамках нормы, а сколько потяну концертов, столько и буду отыгрывать. Финансово это было очень выгодно, и я, естественно, принял это предложение. В Калининской филармонии я сообщил, что увольняюсь, чтобы начать сольную карьеру. Конечно же, это вызвало у руководства растерянность и нервозность, но что они могли сделать? Отработав положенное по Гзоту время, я уволился? И начал работу в Майкопе. Сама филармония мало чем отличалась от других провинциальных, но был один коллектив, бывший ее гордостью ансамбль танца Адыгеи. Фактически я стал первым острадником в этой филармонии. Уходя из Калинина, я пригласил с собой в Майкоп трех балаковских ребят: Челабанова, Венгерова и Артюшко. Нужно было подыскать барабанщика и бас-гитариста, которых мы нашли в результате отбора. Правда, с барабанщиками у меня какое-то время возникали проблемы. Меня не устраивало качество их игры и пришлось поменять несколько человек, пока не нашел того, чей уровень меня устроил. Помнится, что гонял я своих музыкантов нещадно, и барабанщик швырялся в меня палками, когда я делал ему очередное замечание. Заур Цикузиевич предоставил мне все, что мог. Аппаратуру, костюмы и более высокие ставки и для меня, и для моих музыкантов. Я сходу стал отрабатывать все, что было запланировано руководством филармонии, объездил все маленькие города и поселки Адыгей, соседние регионы. Будучи аншлаговым артистом, я все больше поднимал степень заинтересованности в своих выступлениях в этих местах. Помимо музыкантов из Калинина, я пригласил еще двух ребят. Братьев Воротниковых. Андрея и Павла. Проявив себя в моей команде, потом они будут работать у Пугачева и в техническом составе. Одержимые и очень увлеченные. По-настоящему профессиональные ребята. Чего не знали, осваивали. Они занимались изготовлением собственной аппаратуры, покупали динамики, что-то собирали по схемам. Они добивались приличного качества буквально на глазах. С каждым днем наш коллектив становился обладателем более хорошей аппаратуры, рассчитанной на все большие площадки. По моей просьбе ход похлопотал в Москве, и нам выдали микрофон АКГ-431. Тогда это был топовый микрофон для вокалистов. Помню, что с огромным удовольствием ездил в Москве на склад Минкульта, чтобы получить его. Ход Беликову приобрел микрофон. Два года я наслаждался возможностью петь в качественный и культовый по тем временам, конечно, микрофон. К тому времени песня «Живи, родник» набрала силу и стала большим хитом. Разумеется, в афишах было написано, что выступает исполнитель данного хита. Я, как артист адыгейской филармонии, должен был проехать всю республику вплоть до самых мелких городков. Не то чтобы я хотел этого, но так было положено. Обороты? Мощь, которую я набрал в Адыгейской филармонии, не шли ни в какое сравнение с работой в Калинине. И когда через какое-то время я приехал работать в сборном концерте в Калинин, мы встретились с руководителем филармонии Боярским. Было несколько концертов во Дворце спорта, где я закрывал программу при полных залах. Я увидел изумленное лицо Владимира Боярского. «Сергей, ты так вырос за это время!» И я подумал, а насколько прав человек, говоря, что я вырос? А может, я и был таким? Ведь до работы в Калининской филармонии я уже прошел такую школу вокально-инструментальных ансамблей и приобрел такой опыт, что было немного странно слышать теперь эти слова. А может, в Калининской филармонии у меня не было шанса проявить себя? А в Майкопе я получил возможность вернуться к своему уровню как артиста. Его смущение от осознания, что со мной они что-то упустили, и что Калининская филармония немало от этого потеряла. В то же время Сергей Беликов с песней «Живи, родник» не был особо обласкан телевидением. Единственная значимая съемка этой песни состоялась в заключительном концерте «Песня года 85». СНИТСЯ МНЕ ДЕРЕВНЯ На волне популярности песни «Живи, родник» я постоянно общался со Славой Добрыниным и Леонидом Дербеневым. И однажды Леонид Петрович мне позвонил и сообщил «Сергей, у меня есть для тебя очень хорошая песня. Приезжай, пообщаемся». В назначенный день я приехал домой к Дербеневу. Там уже находился композитор Борис Емельянов. Борис наиграл на фортепиано новую песню. Да, мелодичная песня по характеру звучания подходит. Но слова «дорогу переходят гуси» снится мне деревня. По духу, по жанровости, по содержанию текста не совсем мое. Я высказал свои сомнения Дербеневу, и Леонид Петрович произнес фразу, которая мне врезалась в память. «Сережа, поверь мне, если ты споешь эту песню, это будет хит». Из уважения к Леониду Петровичу и просто из спортивного интереса я решил записать песню. Через несколько дней мы собрались в том же составе на мелодии. Леонид Петрович активно вмешивался в процесс записи. Он, конечно, понимал, что я буду петь в своей манере, и поэтому делал определенное замечание. Я записал песню так, как ее видел Леонид Петрович, и мы получили бомбу. При всех комплиментах в мой адрес как исполнителя я не могу не отметить Леонида Петровича Дербенева, выступившего в качестве продюсера и режиссера моего исполнения этой песни. Когда песня «Снится мне деревня» набрала силу, я решил записывать свой первый сольный альбом, эта песня должна была стать его основным хитом. Но к моему разочарованию, в 1986 году альбом выпустить не удалось. Меня на мелодии просто подвинули. И на волне высочайшей популярности песни «Снится мне деревня» тиражом 6 миллионов копий вышел альбом песен Леонида Дербенева. Он очень успешно продавался. А выход своего альбома я вынужден был ждать еще три года. Приходится сейчас констатировать, что я как исполнитель ничего не заработал с этого альбома Леонида Дербенева. По результатам первых эфиров я понимал, что песня «Снится мне деревня» вызвала огромный интерес. Естественно, я включил ее в собственный репертуар, и буквально на глазах посещаемость моих концертов выросла еще больше. Было заметно, что народ ждет ее, что она очень нравится публике. Был еще один показатель моей успешности того времени. Обычно схема выступлений в том или ином регионе была такова. Какое-то количество концертов должно быть в областном центре, и обязательно тур по центрам районным. Но по приезде во Владимир директор сообщил, что у нас 16 концертов. Я был в полной уверенности, что имелись в виду 6-8 концертов во Владимире, а остальные в райцентрах — Мурами, Кольчугино и так далее. А оказалось, что все 16 концертов состоятся во Владимире в зале филармонии. 16 концертов на одной площадке. Когда мы подошли к зданию филармонии, я увидел картину. Билетная касса, которая находится с торца здания, стоит с выбитыми стеклами. И директор мне говорит, смотрите, Сергей, это народ так ломился за билетами на ваш концерт, что подавил все стекла. Я понимал, что этот ажиотаж во многом был связан с песней «Снится ни деревня». Прогуливаясь как-то во время гастролей, я проходил мимо длинного жилого дома. Сначала я услышал «Снится мне деревни из одного окна, потом из другого. Из четырех окон этого дома звучала эта песня. Есть такая фраза звучала из каждого окна. Именно это я и ощутил во время той прогулки. Я всегда был ответственным человеком, серьезно относился к своей работе. Мне всегда хотелось работать так, чтобы у публики захватывало дух. Того же я требовала от своих музыкантов. Даже когда репертуар был разучен, если я чувствовал, что что-то где-то не так, как хотелось бы, то вперед репетировать. Гитарные рифы должны были от зубов отлетать. Приходилось постоянно гонять музыкантов, но результат же был. Надо сказать, что к тому времени наш коллектив покинул Сергей челобанов Как я уже говорил, первый период работы в Адгейской филармонии проходил именно по Краснодарскому и Ставропольскому краю. Тогда я еще не мог получить разрешение на работу в других городах и регионах СССР. Существовало удостоверение Росконцерта, дающее такое право. Руководителю филармонии Зауру Хоту было выгодно, чтобы я поработал по Адыге, таким образом наполняя кассу именно Адыгейской филармонии. Концерты в других регионах давали Адыгейской филармонии меньшую прибыль. По финансовой схеме того времени, артист, выезжая в другие регионы, приносил прибыль с определенной надбавкой только в фонд заработной платы своей филармонии. В какой-то момент я получил это удостоверение и начал гастролировать по всей стране. Так вот, на этапе работы по Адыгее пришлось уволить Челобанова. Он все делал с неохотой, с брюзжанием и недовольством. Произошел обстоятельный разговор. Все опять свелось к тому, что все это совок, что надо бомбить американский музыкальный рынок, «Хит-парады?» «Нет вопросов. Пиши заявление и иди бомбить американский рынок». На том мы расстались. Мы продолжали трудиться. В основном работали сольные концерты. Они состояли из одного отделения без антракта. Дело в том, что я, повидавший множество выступлений разных зарубежных групп, никогда не видел у них антрактов во время концертов. Ведь существует еще и динамика концерта, а антракт сбивает эту динамику. Поэтому в наших концертах я делал их исключительно по просьбам организаторов, но чаще старался обходиться без них. Через какое-то время Росконцерт стал мне предлагать работу и в сборных концертах во Дворцах спорта, где я стал выступать в роли хедлайнера. Хочу рассказать еще об одной стороне моей жизни. Поскольку на гастролях со своими музыкантами мне практически не доводилось играть в футбол, я скооперировался с мужиками, которые играли на футбольном поле соседней школы в моем Медведкове если у меня была возможность, то я обязательно присоединялся к футбольной тусовке из соседних домов. Круглый год, три раза в неделю, в любую погоду. На гастролях же просил администраторов узнать, где можно поиграть с местными. Играл даже с ребятами из футбольных школ. Желающие из тех, с кем мы играли, приходили потом на мои концерты, я приглашал их. А, например, в Белгороде я подружился с администратором Алексеем Лубянко. Он сам большой любитель погонять мяч, И когда я появлялся в тех краях, то Лёша всегда обеспечивал возможность поиграть в футбол. Успех песни «Живи, родник» предопределил дальнейшую работу со Славой Добрыниным. Он был рад, что наша совместная песня так зазвучала, что выровнялась моя деятельность, что он мне в этом помог. Слава мне постоянно звонил и предлагал очередные песни. Например, к «Играм доброй воли» в 1986 году мы с ним записали песню «Добро пожаловать» на стихи Дербенева. Естественно, я включил ее в свой репертуар. С исполнения этой песни я начинал выступление и сразу с первых аккордов концерт приобретал живую энергетику. В результате дальнейшего нашего сотрудничества были записаны песни «Моя гитара» «Удивленный человек». Специально для какой-то телепрограммы я в дуэте с певицей Юлией Воронко записал старую песню «Славы, я вас люблю». Надо отметить песню Добрынина на стихи Михаила Рябинина «Не могу забыть». Так получилось, что именно эта песня обнажила некий зарождающийся скрытый конфликт. И в моей медийной карьере наступали проблемные времена. Получилось следующее. На дворе был 1988 год. На волне успеха песни «Снится мне деревня» Добрынин и Ребинин предложили мне песню схожей тематики. В ней в меньшей степени прослеживается тема деревни, но контекст приблизительно такой же. Я записал эту песню, и авторы отдали ее на радио. Так получилось, что в большей степени информация о продвижении данного материала меня снабжал Михаил Рябинин. Однажды он мне сообщил, что песня «Не могу забыть» имеет очень много хороших откликов, и можно готовиться к песне года. Тогда существовали отборочные ежемесячные выпуски, по результатам которых формировался заключительный концерт песни года. Я снялся на ТВ в одном из отборочных выпусков, и Рябинин мне вскоре сообщил, что приходят просто мешки писем о песне «Не могу забыть». «Сережа, ты точно в финале». Я стал исполнять ее в концертах и чувствовалось, что песня заходит зрителю. Но ближе к финалу песни года я узнал, что не буду сниматься в заключительном концерте. Стал задавать вопросы Рябинину и увидел человека, который просто юлит и выкручивается. Он говорил что-то про количество песен каждого автора, что Добрынин выходит на песню года как исполнитель и так далее. В итоге я получил информацию, что Рябинин сдал меня с песней «Не могу забыть» в угоду другой своей песни в исполнении певца Юрия Березина под псевдонимом «Черный тюльпан». Песня называлась «Зал ожидания», музыка Бориса Емельянова. Когда я услышал ее, то был весьма удивлен и разочарован решением авторов, потому что хитовость песни «Не могу забыть» была на порядок выше. Какая-то кулуарная редакционная сделка. В этот момент я понял, что за кулисами формирующегося шоу-бизнеса происходят процессы, в которых мне уготована весьма неблагополучная дорожка. Я это проглотил потому что как действующий артист был весьма крепким, был певцом первого эшелона. Многие администраторы мне в открытую говорили, что если не в пятерку, то в десятку самых востребованных я точно вхожу. От песен Добрынина или Рябинина мой концертный репертуар не так уж и зависел. Это были просто творческие союзы, которые я так и воспринимал. Удачные творческие союзы. К тому времени у меня стал формироваться статус артиста, который в состоянии собирать дворцы спорта. И в этот период в отношениях со Славой Добрыниным вдруг появилась какая-то странность. Когда он начал исполнять свои песни, в нашем обращении с его стороны стала появляться некая агрессивность, менторство. Мне запомнился один разговор, где в ответ на его недружелюбный тон я сказал ему следующее. «Слава, я благодарен тебе за наше сотрудничество, но хочу напомнить, что не я обратился к тебе за твоими песнями». Эта моя фраза стала для него последней каплей. С его стороны зазвучала еще больше агрессивность, и я понял, что тема нашего сотрудничества и просто взаимоотношений, похоже, закрыта. Пройдет несколько лет, и Слава попытается смягчить все это. Мол, ничего такого не было, не бери в голову. Но ведь было. И бы его в мой адрес спустя годы были лишь попытки что-то загладить. Но что тогда произошло, для меня так и осталось загадкой. Приблизительно в это же время довольно странное отношение ко мне продемонстрировала и Ольга Борисовна Молчанова, редактор телепрограммы Шире круг. С ней меня связывала довольно длительная творческая дружба. Все эти годы я был постоянным участником ее программы, а в одной из передач даже выступил в качестве ведущего. То есть у нас были дружеские и довольно стабильные отношения. И в какой-то момент все как отрезало. Однажды мне передали ее слова обо мне, мол, беликов отработанный материал. Он сбитый летчик. Это при том, что у нас бывали совместные гастроли, где она выступала в качестве ведущей. Мы тогда часто работали в совместных концертах со Славой и Малежиком, а Слава был многолетним ведущим программы «Шире круг» и в знак благодарности приглашал Ольгу Борисовну, например, на летние гастроли по Черноморскому побережью. Я уже не говорю о каких-то подарках и прочем. И вдруг такое. Я, конечно, как обычный человек, мог неправильно считывать обстановку вокруг меня, но все это очень напоминало какую-то коллективную установку. Выход первого сольного альбома. Как я рассказывал ранее, этот альбом должен был выйти в 1986 году, но по факту появился в 1989 году. Я назвал его «Утренний свет» по первой песне альбома. Сама эта композиция написана в моем стиле, в том самом, в котором был написан «Ноктюрн». Скажем так, это мой композиторский почерк. На худсовете я никаких проблем не испытал, но было другое. Из всего списка композиций была выдернута пара песен Добрынина, в том числе и «Живи родник», так как в это же время выходил его альбом, пришлось заменить другими песнями. Из добрынинских осталась только «Моя гитара». За счет этих замен целостности восприятия альбома немного просели. В этом альбоме две моих песни написаны на стихе Александра Шаталова. Совершенно не запомнил этого человека и каким образом нас познакомили. Тем не менее он мне принес несколько текстов, на которые я написал музыку. Как он появился в моей жизни, так и исчез. И с тех пор я его не видел. Песня «Звездочка» на стихи Игоря Шаферана. Это как раз тот материал, которым пришлось компенсировать изъятые песни. Общение с этим поэтом запомнилось тем, что он вроде как с барского плеча бросил мне текст. Пришлось в довольно быстром темпе поработать над ним, чтобы успеть сделать песню для альбома. А обратиться именно к нему пришлось потому, что он входил в худсовет мелодии, где я и записывал альбом. Все эти звоночки постепенно складывались в общую картину. Конечно, назвать меня каким-то изгоем было нельзя, но какая-то напряженность начинала чувствоваться. Еще одной композицией, которую пришлось изъять из альбома, была песня Добрынина «Удивленный человек». Мне удалось даже исполнить ее в телепередаче «Ширий круг». Эта песня обладала хорошим потенциалом, я это видел, исполняя ее на концертах. Но потенциал уперся в тупик. Точнее, песня вместе с исполнителем Беликовым уперлась в тупик. Обычно я приходил в музыкальную редакцию ТВ и приносил свои записи, после чего следовала какая-то реакция. Что-то берем, а что-то нет. Так же было и в этот раз. Я принес эту песню в утреннюю почту. Всем вроде все понравилось. Но, уходя из редакции, я увидел картину. Поэт Симона Сиашвили что-то энергично нашептывает в ухо одному из главных редакторов. Позже узнал, что моя песня в итоге отвергнута. И с каким же удивлением я увидел в очередной утренней почте выступление Асиашвили. Все стало понятно. Певец Сергей Беликов не нужен. Теперь нужен певец Симона Асиашвили. Было очень похоже, что на уровне редакторов я попал в какой-то черный список. Приблизительно тогда же я в очередной раз зашел в музыкальную редакцию пообщаться с одним из редакторов. И когда уходил в коридоре, меня догнала одна редактор и произнесла такую фразу. «Сергей, я к вам очень уважительно отношусь как к артисту и человеку. Но вы должны понять, что вы ходите по противоположной стороне улицы». Развернулась и ушла. И сейчас я понимаю, что она давала знать, что что-то происходит, и что мои дела не очень хороши. Еще несколько характерных моментов того времени. Всем известно пластика и сценическое движение певца Валерия Леонтьева. Тогда почти все говорили о том, как он двигается на сцене, что он, пожалуй, единственный такой. В СМИ тоже педалировали эту тему. Я в этом отношении тоже был далеко не статичен, обладал имиджем и репутацией подвижного и пластичного артиста, но однажды столкнулся с удивительной ситуацией. Снимаясь для какой-то передачи, я привычно задвигался, исполняя песню в кадре. И это закончилось тем, что режиссер после первого дубля для исполнения песни просто поставил меня на стул, чтобы я в своем движении был статичен, не выпадал из кадра. Интересно, какую пластичность показывал бы Леонтьев, стоя на стуле? У этой избирательности, похоже, были свои кукловоды и покровители. А развернуться и уйти я не мог, так как любая съемка для меня была нечастым явлением в тот момент. Или ведутся съемки какой-то передачи. Снимаются артисты, в том числе и я. Пара дубли, и все. Дальше появляется артист, которого все хорошо знают. И тут начинается. Надо поменять расположение камер, надо поменять свет, дубль такой, дубль сикой, И уж как хлопочет съемочная группа, особенно режиссер. И потом ты смотришь эфир этой передачи и понимаешь, что съемки этого артиста интереснее, эффектнее, чем у остальных. И с точки зрения монтажа, и с точки зрения режиссерского подхода. И возникает вопрос, как это все понимать? Это игра за кулисья? В это время начинал Филипп Киркоров и вокруг него начинающего все как-то подозрительно прыгали и бегали. Почему такое отношение было не ко всем, а именно к нему? Может, он и стал таким зажравшимся и наглым, потому что к нему было особое отношение, продиктованное откуда-то? Вспоминая о моем первом альбоме, хочу рассказать про песню «Возвращение». Это была идея Леонида Петровича Дербенева написать продолжение песни «Снится мне деревня». Музыку также написал Борис Емельянов. Эта песня уже не вызвала у меня того недоверия, которое было со мне деревня. В аранжировку я внес изменения. Гитара звучала пожестче и более ритмично. Хотя Борис Емельянов предлагал такую же мягкую повествовательную форму, как и в первом случае. Но судьба этой песни оказалась не очень счастливой. Она пришлась не ко времени. Во всяком случае, на эстраде. Мне кажется, будь эта песня исполнена какой-нибудь группой из Ленинградского рок-клуба, то ее судьба была бы более счастливой такого рода социальный контекст урок музыкантов тогда был доминирующим после нескольких эфиров по радио и одного эфира на тв эта песня была запрещена к трансляции распоряжением сверху по идеологическим соображениям песня была упрятана от зрителей и даже имя дербенева не помогло я не оставлял попыток пробиться со своими новыми работами на телевидении и заметил что в редакциях разных передач поменялся редакторский состав Пришли новые люди со своими взглядами на различные процессы, происходящие на телевидении. Я тогда написал песню «Стань звездой» на стихи Бориса Салибова. Надо сказать, что Борис был телевизионным человеком, работником главной редакции программ для молодежи ЦТ. Песня была написана в моем ключе, вокально ярко и звучала вполне музыкально. Хорошая современная композиция. Пришел показать в музыкальную редакцию, было заметно, что редактор не очень настроен на общение со мной. А в песне «Стань звездой» такие слова. «Каждый должен стать звездой рано или поздно, чтобы стало на земле, как на небе звездно. Пусть у каждого из нас будет в жизни звездный час». Прослушали трек и началось. «Что значит «каждый должен»? Я никому ничего не должен». Я стою, смотрю на этого человека и удивляюсь. Весь его вид как бы транслировал мне, что ты приперся, я тебя не ждал. А ведь это редактор, его задача — отслушать и отобрать для передач нужный материал. Мои походы в редакции ТВ становились все реже. Если раньше из трех-четырех песен, которые я приносил, брали одну-две, то сейчас не брали практически ничего. Быстрые песни были недостаточно быстрыми, а медленные — недостаточно медленными. Всегда находилась причина отказать. В итоге мое выступление с песней «Стань звездой» было записано на проекте «Ступень к Парнасу». Меня пригласили сняться, но на следующий день я заболел, и мое участие в этом фестивале закончилось. Но видео выступления осталось, оно есть в интернете. Запомнилось мне еще одно из уже редких посещений редакции одной из музыкальных программ. Как повелось, визит оказался безрезультатным. Песни не те. Я вышел из редакции, и в коридоре на меня налетел певец, который в этот период, что называется, выстрелил. Его песня звучала везде. Обменялись приветствиями. Обменялись и он мне сообщает, что спешит в ту самую редакцию и говорит, что у него должна быть съемка в программе, а песни нет, и он не знает, как и что будет записывать. Съемка уже есть, а песни нет. И я понял, что при таком раскладе мне просто нет места в музыкальных программах по ТВ и дело не в материале. В той ситуации оставалось только принять подобное положение дел. Моя гастрольная деятельность продолжалась, И по инерции успеха практически все концерты оставались аншлаговыми. Мы поехали с выступлениями в Новгород и в несколько районных центров области. Не помню точно, то ли в Боровичах, то ли в Старой Русе нас встретил очень активный и деятельный местный администратор. Звали его Игорь Орлов. Легкий в общении и очень хорошо знающий свое дело, все делал быстро и оперативно. Проведя с ним несколько концертов, я понял, что мне нужен именно такой помощник. Тем более, что директора у меня не было. Я аккуратно предложил Игорю стать моим директором, и он моментально согласился. Но для этого нужно было перебраться в Москву, на что Игорь сказал без проблем. Игорь приехал в Москву, и я поселил его в квартиру своей мамы. Она на тот момент жила в Красногорске в той самой трехкомнатной квартире одна и не возражала. Проходит месяц-другой, наши гастроли продолжаются. Игорь сопровождает нас в этих гастролях. Не могу сказать, что эти концерты были его заслугой хотя какие-то телодвижения были и с его стороны, все это было каким-то незначительным. А в один из дней моя мама звонит мне и говорит, что Игорь Орлов целыми днями висит на телефоне, но больше болтает с девочками, чем по работе. Я решил обратить внимание на его реальную работу и понял, что человек-то не выполняет своих обязанностей. Он почти ничего не делает, а только тусуется и кормит меня прожектами, получая свои директорские. Разумеется, я выразил свое недовольство. В ответ он стал весьма агрессивным и начал морочить голову моим музыкантам. Говорил им, что Беликов вообще не гастролер, и если они вместе с ним уйдут к другому исполнителю, то будут получать в разы больше. Я получил бунт на корабле. Мои музыканты повелись на посула Орлова и решили уйти. Хотя я знал, что у меня они получали побольше многих музыкантов из аккомпанирующих составов. В итоге у моих музыкантов ничего не получилось. Орлов им ничего не смог предложить. Они все разбежались, и только у Саши Венгерова сложилась карьера. Ему повезло, он попал в аккомпанирующий состав Аллы Пугачевой рецитал. Остальные просто сгинули. При этом сам Орлов появлялся в 90-е годы. Он директорствовал у Маши Распутиной и Любови Успенской. Короче, жизнь удалась. Если бы я не вытянул его из городка Новгородской области, где бы он сейчас был? Стал бы директором какого-нибудь ДК или парка культуры и отдыха? В то время, в конце 80-х, произошли какие-то тектонические сдвиги в организации концертов. Пришла пора кооперативов, пришел рынок. Артистам уже не обязательно было работать в филармониях, иметь тарификацию. Есть интерес публики работой. За минусом расходов полученная прибыль вся твоя. Это позволяло заработать за концерт большую сумму, чем ранее по ставкам. Значительно большую. Второй альбом Танцы в темноте в страну пришло время частных студий. Они были разного уровня, разной технической оснащенности, но их было очень много. Одной из самых приличных студий по техническому оснащению была Рекорд в Москве. Основателем этой студии был Юрий Чернавский, с которым мы пересекались в веселых ребятах. Студия располагалась на открытом шоссе. Сейчас этот район густо населен. А тогда там было много промышленных зон, типичная окраина Москвы. На студии работали очень грамотные звукорежиссеры и звукотехники. Одним из них был Алексей Червяков, который помогал записывать мой второй альбом. Об Алексее у меня остались очень приятные воспоминания как о человеке, так и о профессионале. Он был очень высокого уровня техником и аранжировщиком. Тогда же появились секвенсоры и драм-машины, то есть наступала эра электроники. Очень ценились люди, которые могли собрать партию ударных, например. И особенно важно было создать живость игры. На студии «Рекорд» я и записывал второй альбом. Сам он был назван по одноименной песне «Танцы в темноте». Эта песня была написана на стихе Александра Шаталова, о котором я уже рассказывал. Еще две песни в альбоме «Ночной» Вячеслава Малежика и «В гости к Грину» Дмитрия Галецкого. В те годы мы очень часто работали на одних концертах со Славой Малежиком и его группой «Саквояж». Слава тогда был на пике своей популярности после появления песен «200 лет», «Мозаика» и «Провинциалка». Мы собирали стадионы и дворцы спорта. В поездках много общались о музыке, и как-то раз Малежик предложил несколько своих песен. Мне понравилась песня «Ночное», и я выбрал ее для записи. Несколько своих песен мне также предложил клавишник «Саквояжа» Дима Галицкий. Дима был очень обаятельным, веселым и непосредственным человеком, очень позитивным, юморным, а кроме того и музыкантом высокого уровня. Из предложенных им я выбрал в гости к Грину. В целом общение со Славой и Димой мне доставляло человеческое и эстетическое удовольствие. Песню «Удивительные кони» написал Владимир Пресняков на слова Валерия Сауткина и предложил исполнять Саше Нефедову в рамках ансамбля «Самоцветы». Когда я покинул ансамбль, то тоже стал ее исполнять. Честно признаюсь, мне она была интересна. Я пел ее под гитару, и когда в песне возникала пауза перед переходом к следующему куплету, то я слышал гробовую тишину в зале. Публика слушала ее с замиранием сердца. Спокойная, неторопливая, повествовательная песня вызывала восторг у зрителей. Даже когда я пел ее на площадях перед многотысячной аудиторией на дне города. С Петровичем не было никаких разногласий на этот счет. Все вносилось в аэропортичку, и вопрос всевозможных разрешений не стоял. Любому автору было выгодно, чтобы его песню исполняло как можно большее количество артистов. Также на пластинку попали многострадальные песни «Не могу забыть и стань звездой», о которых я уже рассказывал. Пару слов о песне «Будь за меня спокоен». Автор музыки — руководитель поп-группы «Фристайл» Анатолий Разанов. Я совершенно не помню, как эта песня попала ко мне, но думаю, где-то на гастролях мне ее передали музыканты «Фристайла». Скорее всего, так и было. Дело в том, что появившиеся в конце 80-х группы диско-стиля, я имею в виду «Мираж», «Ласковый май», «Фристайл» и другие, никак не пересекались со мной, а я с ними. Это был не мой формат, я работал в совершенно другом жанре. И публика, которая родилась вместе с этими группами, и музыканты этих групп жили своей жизнью, никого из тех музыкантов я не знал. И все-таки эта песня каким-то образом попала ко мне, я увидел в ней какой-то потенциал, и этот потенциал был неплохо реализован. Песня «Будь за меня спокоен» держалась в топе авторадио чуть ли не до 2016 года. Я снимался с этой песней в дискотеке 80-х, и мне редакторы говорили, что она постоянно в плейлисте. У редакторов существовала градация песен. Так вот, композиция «Будь за меня спокоен» была в категории Gold. Также редакторы рассказывали мне, что когда был объявлен конкурс по набору дополнительных отечественных песен для очередного фестиваля авторадио, Эта песня заняла первое место среди зрительских симпатий. А в начале девяностых с ней была та же история, что и с другими моими песнями. Ее просто игнорировали, хотя было понятно, что эта песня хит. Перед тем, как я стал записывать альбом «Танцы в темноте», меня нашла поэтесса Лариса Рубальская. Позвонила и стала рассказывать, что она обожает меня как певца и очень хочет поработать со мной. Мы с ней встретились, и она мне сообщила, что у нее есть две песни. К одной музыку написал композитор Рустам Садеков, к другой — композитор Андрей Правдин. Честно говоря, мне эти имена ни о чем не говорили. Песни были в рабочем варианте, но мне эти наброски понравились. Одна называлась «Обмен», вторая «Давай поживем врозь». Мы с Алексеем Червяковым сделали аранжировки и записали их. К тому времени у меня появились новые музыканты. Особенно хочется отметить гитариста Владимира Стойка, приехавшего из Молдавии, и барабанщика Игоря Голованова из Тулы. Они мне помогали записывать этот альбом, и в том числе две песни на стихи Рубальской. Песни получились очень неплохими. На песню «Обмен» был снят клип, тогда это был зарождающийся жанр. В главных ролях были я и моя супруга Елена. Клип получился неплохой, можно сказать, трогательный. Его сейчас очень легко найти в интернете. А песню «Давай поживем врозь» вообще считаю маленьким шедевром. Ларисе Рубальской песни понравились, и я рассчитывал на ее помощь в раскрутке этих композиций. Тем более, что Рубальская сама обещала показать песни знакомым редакторам на радио и на телевидении. Но Лариса исчезла. Я сам решил ей позвонить. Набираю, начинаю разговор и чувствую совершенно другого человека, нежели тот, который был в начале нашего общения. Такое впечатление, что она была не очень настроена со мной разговаривать. По поводу песен она мне ничего не стала объяснять, и у меня возникло такое предположение, что когда она обратилась к редакторам, ей популярно объяснили все по поводу артиста Сергея Беликова. Это лишний раз подтвердило мои догадки. Беликов — персона, с которой не надо иметь никаких дел ради собственного благополучия. Потом мы довольно часто пересекались, но общение было на уровне «здравствуйте, до свидания» и не более того. Это стало еще одним эпизодом в копилку моего недоумения. Как это все понимать? Я просто продолжал фиксировать происходящее. Таких сложностей, какие возникли с выходом первой пластинки, у меня не было. Все прошло легко и спокойно. Участие в записи альбома русскоязычной версии «Иисус Христос. Суперзвезда». Мне позвонили организаторы проекта и пригласили поучаствовать. Организаторами были Сергей Тураев, продюсер и Вадим Буликов, музыкальный руководитель. Они меня видели в роли исполнителя партии священника. Я приехал в студию, и мы даже не репетировали, сразу записывали. Уникальность всей этой истории в том, что я выслушал задачу, которую передо мной поставили, и встал к микрофону. Я сходу понимал, что они от меня хотят, и тут же воплощал. После всего меня поблагодарили, и я уехал. Ни разу не слышал результат всего этого и когда мне говорят с восхищением о моем участии в записи рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда», то я весь сжимаюсь. Вообще не знаю, в чем я там участвовал. Никого из других исполнителей я не видел и ни с кем не пересекался. Организаторов проекта я больше никогда не видел. Получился какой-то сиюминутный экспромт. В период с конца 80-х по начало 90-х начала крушиться моя карьера. Это повлекло за собой снижение зрительского интереса. Основные мои хиты были написаны 4-5 лет назад и уже не были, скажем, горячими пирожками. О новых песнях я уже рассказал. Пришлось столкнуться и с неполными залами. Я вроде бы сотрудничал с новым поколением администраторов, но в купе со своей медийной изоляцией все чаще стал слышать от новоявленных администраторов, что Беликов сбитый летчик, и народ на него не ходит. Часть администраторов, распространявших эту тему, от меня дистанцировалась, и я стал чувствовать дефицит занятости. В этот же период случился интересный эпизод. Мне позвонил администратор из Целинограда и предложил провести сольный концерт на самой большой площадке города. Только я успел дать свое согласие, как он же предложил серию концертов по Казахстану. Я стушевался. Сбитый летчик, а тут целая серия сольных концертов. В назначенные сроки приехал и увидел полные залы на всех концертах. Я подумал, может, это случайность? Но через пару недель этот же администратор мне предложил еще одну серию концертов, и снова все были аншлаговые. В итоге с этим администратором, очень деятельным, по-хорошему агрессивно-деловым человеком, старше меня лет на 15, мы проехали весь Казахстан и все регионы Сибири, территориально примыкающие к Казахстану. Все концерты, а их было несколько десятков, аншлаговые. Волей-неволей начинаешь задумываться, а что происходит. Для московских администраторов сбитый летчик, а с местным аншлаговые концерты. Так ли на самом деле упал зрительский интерес к певцу Сергею Беликову? Может, это просто некомпетентность новых администраторов по организации концертов? И на этом, если можно так выразиться, эмоциональном и карьерном шпагате, я, немного выдохнув, встретил начало девяностых. Старко. В один прекрасный день раздался звонок от Юрия Давыдова. Я знал Юрия как руководителя группы Зодчи, в которой когда-то работали Валерий Сюткин и Юрий Лоза. Давыдов мне рассказал, что они с Михаилом Муромовым каким-то образом оказались в Милане. Перед игрой чемпионата Италии по футболу Милана с какой-то командой, на которую они попали, состоялся товарищеский матч между сборной звезд итальянской эстрады и сборной журналистов. Матч прошел на миланском стадионе Сан-Сиро в присутствии 75 тысяч зрителей. Народ на стадионе был в восторге. И вроде как эта тема интересна и нам. Поскольку тогда в Европе всем было интересно все, что связано с Советским Союзом, в Италии Давыдову и Муромову предложили провести товарищеский матч по футболу между сборными звезд итальянской и советской эстрады. Но в СССР такой сборной не было, о чем мы сообщили итальянцам. Те в ответ предложили подумать над этим вопросом. В Союз Муромов и Давыдов вернулись вдохновленные этой идеей. Особенно Юра Давыдов, так как он был воспитанником футбольной школы «Торпеда». Миша Муромов хоть увлекался футболом, но к спорту имел отношение. Он занимался плаванием и любил спортивные развлечения. Эту тему Давыдов донес и до Виктора Резникова, композитора и певца из Питера. Виктор был по-настоящему футбольным человеком. На тот момент он играл в любительской команде на первенство Ленинграда и находился в прекрасной форме. Честно говоря, я не знаю, почему такую сборную не создали на уровне театральных деятелей, хотя в театрах были свои команды и даже проводился чемпионат среди театров. Было решено создавать команду с нуля среди представителей эстрады. Соответственно, пошел обзвон музыкантов, более или менее умеющих играть в футбол. Поскольку Давыдов был знаком с Евгением Ловчевым, бывшим футболистом «Спартака», то ему была предложена роль играющего тренера. На первую тренировку под руководством Ловчева, помимо Давыдова, Мурома, Резникова и меня, Собрались Владимир Пресняков-старший, Игорь Мельник из группы «Димарш», Юра Лоза, Валерий Сюткин. Инициатором наших первых матчей в 1991 году был питерский бизнесмен и меценат влюбленный в футбол Борис Киселев. Он жил в Пушкине, куда и состоялся наш первый выезд. Вместе с матчем против ветеранов местного любительского клуба «Борей» должен был состояться и концерт музыкантов, игравших на поле. Это было сделано для того, чтобы оба мероприятия стали более значимыми и привлекли больше народу. Гала-концерт был необходим для создания имиджа у нового проекта. Тренировки мы проводили в Лужниках благодаря содействию директора спорткомплекса Владимира Алешина. Он благоволил нашему начинанию. Вслед за первым выездом последовал второй. Боря Киселев вместе с Вити Резниковым организовали акцию в Питере. И что интересно, на фоне формирующейся команды получалось, что мы постоянно обыгрываем наших соперников. В основном команды актеров и журналистов. Встреча с ветеранами «Спартака» была организована Евгением Ловчевым. Он тогда был президентом клуба ветеранов и все устроил. В то время, благодаря состоятельным людям на местах, ветеранские команды начали частенько выезжать. Тогда же Женя Ловчев придумал такой ход. Он договаривался о встречах команды с ветеранами «Спартака», а после матча концерт Сергея Беликова. Представляете, осуществилась моя детская мечта, ведь я хотел стать футболистом и играть в «Спартаке». И вот я в «Спартаковской майке» выхожу на левый край нападения и играю вместе с Альшанским, Папаевым, Ловчевым, Зинковым, Севидовым, Егоровичем, Егоровичем. С нами также ездил Валентин Бубукин и играл в качестве центрфорварда. Чудо жизни! После моих проходов и навесов забивал голы чемпион Европы 1960 года Валентин Борисович Бубукин. Запомнилось наше с ним общение. Такой габаритный дядька, очень теплый в общении, с мягким отеческим взглядом и большой балагур, анекдотчик. Моя форма его весьма удивила. Он признался, что будучи в моем возрасте, а мне тогда было 37-38 лет, он уже не выдавал такой объем работы на поле. Похвала от самого Бубукина. И главное, я чувствовал вполне уважительное отношение от всех ветеранов. Концерты после матчей проходили с успехом, и сил вполне хватало. Похоже на то, когда работаешь в день три концерта, и к третьему тебя просто прет. Сил вагон. Так было и здесь. Возвращаясь к играм команды Старко. Я видел настрой ребят-музыкантов, видел всеобщее воодушевление. Явно ощущалось, что у нас получается игра. Я акцентирую на этом внимание, потому что через некоторое время многое изменится. За мной начнет формироваться слава доставучего, который чего-то требует, кричит. Хотя я всего лишь требовал ответственного подхода к тренировкам и играм. Некоторые же приходили на тренировки просто потусоваться. Я все это называл фанерным мышлением, имея в виду так называемую работу под фонограмму. А ведь к тому времени Старко привлекал внимание. Меня поддерживал в этом и Виктор Резников. Пожалуй, лучший футболист из музыкантов. Я не требовал от партнеров того, чего они не умеют, но ждал максимальной отдачи на их собственном уровне. В этом была основная проблема. Кстати, у нас почти не было травм. Вспоминается только пара случаев. В матче в Питере сломал руку Юрий Давыдов, его очень неплохо заменил на несколько игр Валерий Сюткин. И в одной из игр трещину ноги получил Сережа Минаев, из-за чего в итоге перестал активно участвовать в жизни Старко. В августе 1991 года Борис Киселев организовал очередное мероприятие – футбольный матч в Пушкине, а концерт в концертном зале Октябрьский. Мы приехали в Питер 19 августа. Тогда же возник ГКЧП, и все мероприятия были запрещены. Государственный комитет по чрезвычайному положению. Примечание редактора. Но на свой страх и риск, презрев все запреты, Боря Киселев решил провести запланированное. Чтобы увидеть концерт, зрители должны были переместиться после матча из Пушкина в Питер. Мы сыграли, и народ пришел, несмотря ни на что. Тем не менее, все шло к матчу с итальянцами. В рамках подготовки к нему состоялся турнир, организованный Николаем Николаевичем Озеровым. После матчей также проводились концерты. Турнир проходил в спорткомплексе «Олимпийский» и собрал тысячи зрителей. Новая форма футбола и музыка заявили о себе во весь голос. Тогда за мной закрепился образ, придуманный Озеровым. Лучший футболист среди певцов и лучший певец среди футболистов. К весне 1992 года у нас сформировался вполне боеспособный состав. Очень приятно было наблюдать за игрой Юрия Лозы и Андрея Мисина. Будучи парой центральных защитников, они грамотно и умно выполняли свои обязанности, не делая ничего лишнего. Также в обороне играл Василий Брыканов, трубач из Питера, которого привел в команду Виктор Резников. Левым защитником играл Миша Муромов. Он четко следовал установке и аккуратно выполнял свою роль. В центре полузащиты играли Евгений Ловчев и Крис Кельми. В нападении были я, Игорь Мельник и Виктор Резников. Так получилось, что я забивал почти в каждом матче, и как-то после очередного матча меня спросили, сколько я уже забил. Я принялся считать. После этого начал вести статистику. В итоге, к началу 2000-х годов, то есть к завершению карьеры футболиста, Яна забивал 75 голов. 1 мая 1992 года в Лужниках состоялся исторический матч звезд итальянской и уже российской эстрады, потому что Советский Союз распался в конце 1991 года. Приехали Джанни Маранди, Рикардо Фолье, Пупо, Эрос Рамазотти. Команда выглядела очень солидно. Нам, конечно же, было интересно поиграть с ними, пообщаться, и в то же время перед матчем нас охватывало волнение. На стадион в тот день пришло порядка 30 тысяч зрителей. Для футбольного человека игра на таком стадионе и при таком количестве зрителей – это всегда волнительно. Через 5-7 минут после начала матча я успокоился, появилась уверенность в своих силах, уверенность в нашей победе. В итоге мы выиграли 3-1, и все три наших гола забил я. У итальянцев гол забил Эрос Рамазотти, который после матча снял с головы повязку, которая придерживала его шевелюру, и подарил мне на память. После матча был галоконцерт, в котором все участники матча исполнили по песне. В тот день заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Петр Спектор по окончании игры обнял меня и, указывая пальцем на табло, произнес «Серег, тебе сегодня могут позавидовать многие профессиональные футболисты. На табло только и видишь «Беликов, Беликов, Беликов». Было видно, с какой страстью и увлеченностью играли ребята из нашей команды в тот день. Впоследствии это стало пропадать. К сожалению, один из создателей этого проекта, Виктор Резников, не дожил до матча с итальянцами. Он скончался после автокатастрофы в Питере в феврале того же года. Был дан концерт памяти Виктора Резникова с участием всех игроков команды «Старко» и многих других артистов. После матча с итальянцами на Старко посыпались предложения коммерческого характера. В июле 1992 года мы поехали в Тольятти встречу с женской профессиональной футбольной командой «Лада». Тогда эта команда была одним из лидеров нашего женского футбола. Играем матч, и после него традиционно галоконцерт. Стадион забит битком, полный аншлаг. Народу была очень интересна такая форма проведения мероприятий, сочетающая футбол и концерт. Старко выиграл этот матч со счетом 3-0, и я опять забил все три наших гола. А в октябре того же года мы поехали на ответный матч со звездами итальянской эстрады. Он состоялся в городе Пистоя, это под Флоренцией. Небольшой провинциальный город, который находится недалеко от Пизы. У нас была возможность погулять и увидеть воочию Пизанскую башню и другие достопримечательности. Сама игра была не такой увлекательной, как в Москве, и закончилась со счетом 0-0. Забить мы не смогли, наши атаки развивались довольно странным образом. Мне показалось, что ребята в тот день почему-то перестали играть на меня, как бы не видя моего присутствия на поле, но и сами тоже ничего сделать не смогли. Еще до этого ответного матча я начал испытывать некий дискомфорт из-за микроклимата в команде. Кое-кого стало раздражать внимание к моей персоне. Беликов там забил, Сям забил, Беликов дал интервью и так далее. После первого матча с итальянцами в советском спорте появилось примечательное интервью Юрия Давыдова. Он поведал, что в Старко играют известные музыканты — Давыдов, Муромов, Присняков Старшие и другие, что состоялся матч со звездами итальянской эстрады, который мы выиграли со счетом 3-1. Меня в том интервью как бы не существует. Стали чувствоваться недружелюбные выпады в мой адрес, в основном со стороны Давыдова. Возникло какое-то противостояние. Но для меня главным оставались игра и участие в концертах. Это было важно для меня с точки зрения мироощущения. Да и для самооценки, что ли? Кто я? На самом деле сбитый летчик? Или все-таки известный и любимый многими зрителями артист? И даже слова, брошенные Давыдовым, в мой адрес не сильно меня задели. Да кто ты такой? Если бы не Старко, то о тебе и не вспомнили бы. Я видел интерес публики и во время матчей, и во время концертов, а также после них. Объявляли мою фамилию, и народ взрывался приветствием. Я начинал петь, и публика заводилась по-настоящему. Как говорят, Беликов рвал публику. Но почему-то Давыдову необходимо было мне напоминать, что я никто и звать меня никак. Некоторую роль в создании недоброжелательной атмосферы вокруг меня сыграл Пресняков-старший, к моему удивлению и сожалению. Несколько его неблаговидных поступков в отношении меня позже вскрылись. Открыто против он ничего не высказывал, но было ощущение, что он как бы незаметно формировал за моей спиной дружбу против Беликова. Однажды у нас с ним произошел разговор. Я задал ему прямой вопрос. «Почему ты так себя ведешь? И в чем же Беликов не прав?» И он совершенно спокойно мне отвечает. «Я могу подписаться под каждым твоим словом. Ты все говоришь правильно. Но важно, кто это говорит. Вот если бы эти слова говорил я...» Я понял, что мои подозрения, что Петрович превратился в Эдакова серого кардинала, подтвердились. И потом от того же Петровича прозвучала такая фраза Беликову изначально отводилась не такая заметная роль. Интересно, кем? Кто это заранее все расписал и решил? Был еще случай, подтвердивший мои ощущения. Часто организаторы определяли лучшего игрока матча. В качестве приза дарили символические подарки. Самовар, фарфоровые статуэтки. И меня нередко признавали лучшим игроком той или иной игры. И вот в определенный день мы приехали в Тверь, Отыграли матч мне в очередной раз вручили сувенир как лучшему игроку матча. Далее банкет. После банкета идем к автобусу с организатором этого мероприятия, солидным в годах мужчиной кавказской внешности. И он рассказывает. «Сергей, я хочу, чтобы вы знали, с кем общаетесь. До игры ко мне обратились ваши коллеги с предложением, чтобы приз лучшего игрока Беликову не давать. Попросили его отдать Преснякову-младшему. Подчеркиваю, до игры». Неужели у кого-то была такая острая необходимость противостоять влиятельности и знаменитости артиста и футболиста Сергея Беликова? Тем не менее, футбольная эстрадная жизнь продолжалась. И тогда же произошло еще одно знаменательное событие. Команда Старко была приглашена в Киев для встречи с командой звезды эстрады Украины. Игра должна была состояться на Центральном республиканском стадионе. В Киеве нас встречали как дорогих гостей. Все было на высшем уровне, разве что ковровые дорожки не расстилали. Чувствовался огромный интерес к матчу. И когда мы вышли на поле, то увидели, что весь стадион переполнен. Пришло 75 тысяч зрителей. Никто из нас не выступал перед такой аудиторией. Игра получилась фееричной, и что интересно, публика болела в обе стороны. И наши атаки и атаки соперников сопровождались ревом. Результат 5-2 в нашу пользу. Я забил 4 гола. А после матча и традиционного концерта нас ждал роскошный банкет. На банкете Слово взял один из организаторов матча с украинской стороны и предложил выпить за Сергея Беликова. Обращаясь ко мне, он сказал, Сергей, мы давно знаем вас как замечательного певца, но сегодня мы увидели, что вы еще и замечательный футболист. После банкета я разговаривал с одним из шоубизовских деятелей, который приехал потусоваться вместе с нами из Москвы. На мою фразу, что не очень, я похож на того, к кому угасает интерес, он мне ответил, Сергей, ты зря так радуешься. Твои триумфы тебе выйдут боком. Они тебе этого не простят. После возвращения из Киева наша тренировочная жизнь продолжилась. И тут стало известно, что у Старко появился спонсор, который профинансировал подготовку команды к матчу с итальянцами. Спонсором было выделено на Старко 15 тысяч долларов. На тот момент приличные деньги. Но этих денег мы не увидели. Они непонятным образом исчезли. И без того непростая ситуация в коллективе превратилась в нетерпимую. Не успели появиться какие-то деньги, как шоу-бизнес стал проявляться во всей своей красе. Кончилось это тем, что полкоманды во главе с Евгением Ловчевым приняло решение уйти, чтобы создать такое же сообщество, но под другим названием. Повествуя о футбольной странице своей жизни в этот период, не могу не рассказать и не поблагодарить футбольную школу «Динамо» и тренеров этой школы, в прошлом известных футболистов — Александра Минаева, Александра Моисеева, Александра Малявкина. Благодаря им я имел возможность приезжать в манеж «Динамо» и полноценно тренироваться с их подопечными. А познакомил меня с ними мой друг, известный динамовский хоккеист Владимир Семенов. Во время одной из наших встреч я выразил желание побегать в манеже на хорошем ровном поле. «Серег, не проблема, я позвоню, договорюсь, подъезжай». Я приехал в динамовский манеж к Александру Минаеву, который меня хорошо знал как артиста, и без проблем даже с любопытством запустил на тренировку ребят из футбольной школы. Через несколько дней я там же пересекся с другим тренером, Александром Моисеевым. Он пригласил поиграть с годом, который тренировал. И так у меня появилась возможность тренироваться то с одной, то с другой группой и совершенствовать свои футбольные навыки, которые мне очень пригодились в 90-х. Что касается моей скандальности и сложности, я свою позицию обозначил раз и навсегда. Когда создавалась команда, все горели интересом и энтузиазмом. И именно благодаря этому команда стала привлекательной, непобедимой, поэтому и возник такой интерес к старко во многих городах страны. Если бы с самого начала было такое богемно-разгильдяйское отношение, которое стало проявляться в дальнейшем, то после первых же игр эта затея сдулась бы и не выросла в серьезный проект. Футбольно-музыкальный проект и 20-30 тысяч зрителей собирались на стадионах областных центров к самому началу, они подтягивались позже ближе к концерту. Раз был интерес к игре, то его нужно было оправдывать. Уровень данного проекта подразумевал ответственность. И когда под поддатый Кельми мне говорит «Серег, да расслабься, ты, все будет нормально». И когда Мурома входит с открытой бутылкой водки в подтрибунном помещении, у него тоже все отлично. И посылать меня на три буквы можно сколько угодно. А ведь скандальный при этом я. Пройдет немного времени, и деградация самой идеи и конкретных людей даст о себе знать в полный рост. Фортуна. Из Старко ушли Юра Лоза, Слава Малежик, Женя Ловчев, я, Витя Салтыков. Хотелось бы отметить, что среди нас были футболисты-артисты, и были просто артисты, которые выходили на 5-10 минут, так как были заявлены на матче, главное, в афише на концерт. Вот Витя Салтыков был как раз из артистов. Я вспоминаю этот период своей жизни и понимаю, что мне повезло поиграть, даже наиграться с Евгением Ловчевым в качестве партнера и тренера. Я получал истинное удовольствие от игры с ним. Порой матчи давались тяжело, многое не получалось. Но когда на поле по регламенту выходил Ловчев, то игра круто менялась. Мы с ним вдвоем могли в несколько пасов накрутить полкоманды и соорудить гол. Часто на наши тренировки приезжал еще один знаменитый футболист Спартака Юрий Гаврилов. С ним было очень приятно общаться и играть а пару раз мне довелось сыграть с великим Федором Черенковым. Это было уже в сборной звезд ветеранов советского футбола. Когда сборная выезжала на матчик, к ней присоединялись артисты, которые давали концерт после. Я был единственным, кто и играл, и выступал в концерте. После одной из игр мы шли в раздевалку вместе с Федором Черенковым, и как приятно было от него услышать «Сержик, а меня твоя левая несколько раз так порадовала!» Для меня это был высший комплимент. Название «Фортуна» придумали совместно, выбрав из множества предложений. Организационную работу взял на себя Евгений Ловчев. В остальном все решения принимались совместно, большинством голосов, если можно так выразиться. Ведь причиной ухода из Старко были не только деньги, что нам не заплатили, но и недовольство закрытостью и кулуарностью самопровозглашенного руководства вокруг принятия многих решений. Поэтому решение вопросов по организации матчей, рекламе и продвижению – Теперь доверялось всем участникам проекта. Каждый мог предлагать наш проект в какие-то конкретные города, все было полностью открыто. Началась деятельность нового футбольного клуба артистов. Конечно, она не была такой насыщенной, как в Старко перед нашим уходом. Но, тем не менее, новый проект шаг за шагом набирал интенсивность. С самого начала ФОК «Фортуна» получил некоторую медийную поддержку. Также наш футбольный клуб, в зависимости от ситуации, играл и в формате мини-футбола. Например, очень значимым событием стало наше выступление во Дворце спорта «Динамо» в рамках большого эстрадно-спортивного мероприятия. Против «Фортуны» играла сборная журналистов и актеров, в которой состоял звезда мирового мини-футбола Константин Еременко. На воротах же стоял актер Александр Мартынов из Театра Маяковского. У нас стали появляться новые ребята. Информация в артистической среде распространяется быстро. К нам стали подключаться не только звезды-певцы, Но и ребята из различных новомодных коллективов. На время к нам присоединился и Олег Газманов. На первой тренировке он появился довольно оригинально. Если помните, в те годы были популярны огромные ботинки и кроссовки, обязательно не зашнурованные. Так вот, Газманов появился на поле именно в таких огромных незашнурованных кроссовках. Первая моя реакция была дать ему пинка. По виду было ясно, что он человек не футбольный, что пришел просто на тусовку. А что же в это время происходило на моем творческом фронте? К началу 90-х мой старинный приятель Владимир Матерский сложился в качестве композитора, соаранжировщика и продюсера песен певицы Софии Ротару. В подвале дома, где жил, он обустроил студию, куда потянулся определенный контингент артистов. Я тоже оказался в этой студии, где Володя порекомендовал мне своих очень хороших аранжировщиков и мастеров записи, братьев Протченко, Александра и Вячеслава. Хорошие программисты, музыканты и исполнители. Они начали убеждать меня в том, что музыкальный язык к началу 90-х сильно изменился, и что мне больше не надо самому заниматься аранжировками. Я согласился с такой точкой зрения и записал с ними пару треков. Мне понравилось. Так началось наше сотрудничество, продлившееся несколько лет. С изменением экономической ситуации в стране появилось такое понятие, как «спонсорство». То есть многое, если не все, стали решать деньги. Плати, получишь эфиры. Драматизм и трагизм более старших артистов был в том, что они с трудом принимали эти новые условия игры. А молодые, которые только появились на горизонте, сразу заиграли по новым правилам. В разговорах с акулами шоу-бизнеса нередко звучало «Можешь создать хит, который всюду возьмут без денег? Создай!» В этот момент на горизонте вновь появляется поэт Михаил Рябинин, и предлагает записать целый альбом на его стихи. Причем из того, что он предложил, два текста уже были положены на музыку Борисом Емельяновым, один — Оскаром Фельдсманом, другой — Романом Майоровым. На остальные пять текстов надо было писать музыку. В своих разговорах он довольно убедительно обещал неимоверное количество хитов. Он же мэтр, и все организует в плане продвижения нашего совместного материала. Но за эти тексты надо заплатить. Хорошо. Все решили и приступили к работе. К этим пяти текстам я сам сочинил музыку. Одну композицию «Ласковые руки» я написал на стихи поэта с Татьяной Аболенской. Но тут начались интересные события. Матецкий почему-то стал отговаривать меня от работы с Рябининым, убеждал, что это неправильный ход. А с другой стороны, Рябинин мне говорил, что я не с теми общаюсь, имея в виду Матецкого. Нередко тогда я оказывался между двух огней. С тобой вроде бы пытаются сотрудничать, но при этом тянут в разные стороны. Если бы я был автором музыки и текстов, было бы намного проще. Тем не менее, в 1992 году я начал работу над третьим альбомом под названием «Кончается шампанское». Но тут меня несколько огорчили братья Протченко. Они стали работать над проектом без должного интереса, как-то спустя рукава, и на этой волне был записан альбом. Его приняли, издали и пустили в продажу. Но, честно говоря, я испытал некое разочарование. Да и сейчас считаю, что такой альбом мне не надо было выпускать. Хотя песню «Время уходит» я исполняю на концертах до сих пор. Она трогает людей. Про песню «Кончается шампанское» тоже слышал немало комплиментов. А по поводу «Каторги» композитор Оскар Фельцман Рябинин говорил, что это стопроцентный хит. Я исполнял ее какое-то время на концертах, и вроде бы публика задорно принимала, но я чувствовал, что это что-то не то. И вот, когда встал вопрос о продвижении альбома, Рябинин мне заявил, что за все надо платить. Как так? Будто и не было его пламенных речей о нетленных хитах, которые с его протекцией сами прорвутся на рынок. Я лишний раз понял для себя, что моя карьера буксует во многом из-за того, что мне приходится общаться с людьми, которые тянут в разные стороны, дают сомнительные обещания и так далее. Что еще происходило тогда? Как артист с поплывшей карьерой? Я имею в виду количество афишных концертов. Я стал чаще сидеть дома. Но именно тогда стал набирать силу рынок заказных мероприятий. Заводы, колхозы, компании, обладающие финансовыми ресурсами, стали проводить различные праздничные мероприятия, юбилеи. Организаторы напрямую обращались к артистам, и меня однажды пригласили в другой город на празднование юбилея предприятия. Я выступил. После концерта сели пообщаться за столом с организаторами. И они мне рассказали, что хотели пригласить меня еще в прошлом году. Позвонили в центр Юрия Маликова, но им ответили, что я занят, и предложили других артистов. Я сижу и думаю, а зачем они звонили в центр Юрия Маликова? И скольких же приглашений я лишился на тот момент, исходя из рассказанного организаторами. Несмотря на все это, события вокруг меня стали разворачиваться обнадеживающе. Выступив на одном заказном концерте, я получал предложение от следующего заказчика, находившегося среди зрителей. Выступив у второго, получал предложение от третьего. Вот так в обход продюсерских схем ко мне весьма активно потянулись заказчики, и за небольшой отрезок времени многое вернулось весьма причудливым образом, без радио и телераскруток. Зрители видели, что я в хорошей форме, и хотели слышать те песни, которые якобы уже никому были не нужны. Моя форма и сарафанное радио вытолкнули меня вверх из капканов, которые я угодил. Конечно, не обходилось без ложки дегтя. Однажды меня пригласили выступить на дне города Ярославля. По просьбе мэра местный композитор написал песню про Ярославль, которую мне было предложено записать и исполнить на празднике. Администраторша, с которой я общался, мне так и сказала, что мэр просит именно меня спеть эту композицию. Песня была записана, и на празднике я ее исполнил в рамках своего песенного сета с постановкой театрального действия. Выступил и ушел за сцену. Ко мне подошла менеджер, которая курировала мое пребывание в этот день и кивнула в сторону автобуса, который привез артистов из Москвы. Я вижу, стоит полнотелая тетка, увешанная всякими побрякушками, такая боярыня. Сергей, вы знаете эту женщину? Нет. Когда вы пели, она подошла ко мне и спросила, кто это поет. Я ответила, что Беликов. На что она мне сообщила, что Беликов у них не работает. Я сказала, что мэр лично вас пригласил. На что она повторила фразу, что Беликов у них не работает. Я еще раз посмотрел на автобус и понял, что заказанных московских артистов эта тетка, собственно, и привезла. Я, конечно, понимал, в каких реалиях живу. Но что же произошло в моей артистической жизни, что появились такие тетки, которые заявляют, что у нас Беликов не работает? У кого это у вас? Откуда вы взялись? Кто вы вообще такие? И почему вы сейчас решаете, жить мне или нет? Это что, какая-то черная метка? Что-то подобное происходило и с афишными концертами. У меня был дом в Монине, я там довольно часто появлялся. И однажды мне позвонили из администрации Монина с предложением выступить на местном празднике. Обсудили условия, решили, что оплатят мое выступление бартером, то есть приведут в порядок дорогу на нашей улице. Я выступил, и после этого у нас с директором местного ДК зашел разговор о дальнейшем сотрудничестве. Я предложил осенью провести мой афишный сольный концерт, и вдруг вижу, что директор ДК поникла, и говорит мне следующее. «Вы знаете, к нам тут приезжали специфические люди, которые привезли список артистов, рекомендованных к выступлениям в нашем ДК. Артистам, которые не входят в этот список, зал предоставлять не надо». Меня в этом списке не оказалось. Он был очень похож на список конторы, которая раскручивала именно этих артистов на эстрадном музыкальном рынке. Конторы, которая в какой-то момент стала монополистом на этом рынке. Это компания ARS. Я из любопытства набираю номер телефона главного администратора Белгородской филармонии, с которым у меня сложились давние очень хорошие деловые отношения, и рассказываю ему эту историю со списками. А он мне говорит, что такие и у них тоже появлялись. Наступила эра продюсерских проектов, когда не администратор при артисте, а артист при администраторе. Эра? Карабасов-Барабасов. Ночная гостья В 1994 году на меня вышел молодой композитор Вадим Чумак, интеллигентный застенчивый парень. Вышел с предложением показать свои песни, а я тогда был открыт для новых предложений подбора новых песен. Он показал под фортепиано песню «Ночная гостья», и я сразу же понял, что в этой в ней что-то есть. Вадим назвал цену, я купил у него эту песню. Автор стихов Николай Ким, он известен как лидер группы «Арамис» и как автор известной песни «Девочка ждет». Но лично с Николаем мы не были знакомы. В студии Матецкого братья Протченко сделали аранжировку, и я там же записал эту песню. У нас у всех возникло ощущение, что песня звучит довольно современно, интересно и хитово. Я понял, что у меня появилось то, что реально можно показать отнес эту запись на радио. Ее начали крутить, и вскоре редакторы мне сообщают, что песня приобретает почитателей и становится популярной. На концертах после футбольных матчей, когда я начинал ее петь, публика довольно горячо реагировала. Реагировала уже на вступление, и у меня создалось впечатление, что многие из присутствующих эту песню уже слышали. Очень интересное и завораживающее зрелище. Звучит песня, и масса людей — Трибуна в несколько тысяч человек начинает двигаться, пританцовывая. Становится понятно, что песня зацепила. Через некоторое время редакция канала «Россия» предложила снять песню для одной из своих передач. В рамках сценария клипа помимо меня нужны были еще персонажи. Моя супруга Елена приехала на съемки вместе со мной, и режиссер клипа, когда увидел ее, предложил попробоваться в главной роли. Мол, что нам кого-то искать? А Лена — артистка, танцовщица. Для нее не было проблемы сняться в клипе, это ее родная стихия. Всего съемки проходили два дня, видео смонтировали и передали на Россию. Прошла передача, и мне это видео отдали на руки. С этим клипом я пошел на Первый канал. Ночную гостью взяли для показа в утреннем эфире передачи «Доброе утро». Клип покрутили в течение двух или трех недель, а через какое-то время я приехал на телевидение поговорить о перспективах, об использовании песни в других программах, и увидел довольно грустное лицо редактора. «Вы знаете, Сергей, нам поступило распоряжение...» Тут он показал пальцем вверх. «Убрать ночную гостью из эфира». «Почему?» И редактор сообщает, ему было сказано, что эта песня недостаточно интересная, и самое главное, недостаточно интересен исполнитель. «Что тут можно сказать?» «Я уже давно понимал, что моя карьера развивается довольно странно, меня это уже не удивляло». Но вот подходит к концу 1994 год, и мне звонят с радио России, на тот момент крупнейшей радиокорпорации, самой широковещательной. Поздравляют и сообщают, что песня «Ночная гостья» в моем исполнении заняла четвертое место среди всех песен, передаваемых на радио по итогам года. И становится понятно, что все препятствия в развитии моей карьеры имеют рукотворный характер. В то время все отношения постепенно переходили в финансовую плоскость. Тысяча долларов, и твоя песня в ротации. Но некоторые деятели шоу-биза отрицали, что нужно заплатить, чтобы песня крутилась. «Дайте качественный хит, и он будет звучать везде без денег». Так говорили. Но песня, занявшая четвертое место по итогу года, не попадает ни в песню года, ни в какие-то еще большие программы. Изымается из эфира. Почему? Интересно. Я тогда заметил, что на моих выступлениях стала появляться молодежь. Уж не знаю, благодаря ли ночной гость ей или нет. Моя публика была более взрослой, 30-40-летние люди и старше. А тут начали появляться юные девчонки, прям с тайками. Запомнился один эпизод. После концерта в одном небольшом городе, районном центре, ко мне в гримерку пришел администратор ДК и сказал, что ко мне рвутся поклонники. Я выглянул из гримерки и увидел картину. В конце коридора, за стеклянными дверями, которые были закрыты, стоит группа 15-17-летних девочек, которые скандируют «Се, Рё, жа, «Серёжа!» Я был просто в изумлении. На тему моих проблем мы довольно часто полемизировали с Володей Матецким, и при очередном обсуждении Володя произнес: «А как ты хотел? Ты не обелечен. На доске шоу-бизнеса все клеточки заштрихованы». Я понял, что надеяться могу только на себя. Если где-то выпадает случай, то его надо использовать. Как только я всплыл на поверхность, активизировались СМИ, и наиболее распространенным вопросом от журналистов был «Куда вы пропали? Мы вас не видели и не слышали последние 3-4 года». Я полный сил, в хорошей форме, не спившийся, не бросивший свою профессию артист, вынужден был слышать такие вопросы. А один журналист рассказал, что в их издании прошло читательское обсуждение на тему «Куда пропал Сергей Беликов?» и некоторые писали, что слышали, будто Сергей Беликов умер я был преисполнен грустной иронией. Несмотря на возникшие проблемы на ТВ с песней «Ночная гостья», все-таки она стала очень популярной. На волне этого успеха ко мне обратился президент фирмы «Триарий» с тем, чтобы издать CD лучших моих песен. Всего на диске оказалось 17 песен, новой была только «Ночная гостья». Я подписал контракт, где были прописаны определенные условия. Через некоторое время я напомнил о них президенту «Триария», но он сообщил мне, что диск продается плохо, и он готов отдать мне часть тиража в качестве компенсации. Что делать? Я забрал несколько коробок, стал реализовывать этот диск на своих концертах и забыл об этом. А спустя пару лет на одном из пластиночных развалов вижу этот диск. Свеженький, хорошо упакованный. Спрашиваю продавца, мол, это что? Старый тираж еще не распродан? И слышу в ответ, что это новый тираж, только выпущенный, и продается хорошо. Вот так снова реалии 90-х меня повозили морды об стол. Некоторым утешением было то, что диск продается, а значит, ты как артист достаточно популярен и можешь спать спокойно. Заграничные поездки ФК «Фортуна». Мы узнали, что в Лондоне планируется первый неофициальный чемпионат мира среди представителей шоу-бизнеса. По регламенту в командах могли играть артисты, музыканты, Представители музыкальных студий и рекорд-лейблов, то есть все, кто связан с музыкальной индустрией. Каким образом мы обскакали наших конкурентов из Старко, я не знаю. Но тем не менее поехал клуб «Фортуна», то есть Евгений Ловчев, Юрий Лоза, Олег Газманов, Сергей Беликов, Игорь Куприянов, ребята из Ронда. Турнир проводился на стадионе Уэмбли. На этом стадионе проводились финальные матчи Кубка Англии, Финалы Кубка Европейских Чемпионов, матчи летних Олимпийских игр 1948 года, чемпионат мира по футболу 1966 года, чемпионат Европы 1996 года и многочисленные концерты, в том числе благотворительный Live Aid, примечание редактора. Администрация стадиона нашла окно и выделила для турнира целый день, когда не планировалось никаких мероприятий. Игры были по 30 минут. Сначала играли по круговой схеме, а потом плей-офф. Из нашей команды ранее никто не был в Лондоне. Было очень интересно посетить этот город. Кроме того, сам стадион Вэмбли – это место, где играли и играют величайшие футболисты. А для музыканта – это место, где выступали самые великие группы и певцы. Честно говоря, у нас просто захватывало дух. Что касается самого турнира, мы заняли второе место. Проиграли в финале. Я был не очень расстроен, потому что, понимал, у нас просто не осталось сил. Даже я, достаточно натренированный, к последней игре был полностью выжат. Мы даже на этой почве немного поругались прямо на поле с Женей Ловчевым. Бегать за троих по огромному полю, мой организм в итоге отказался. В поездку в Лондон было оформлено всего 10 человек. Причем были отцеплены ребята, которые реально могли побиться на поле. Некоторые поехали практически туристами. Вроде как на экскурсию приехали, а заодно и мяч попинаем. Всю нарезку своих игр я поместил в клип на песню «Будь за меня спокоен». Голы с итальянцами, голы на Уэмбли и другие. Еще один подобный выезд с участием нашей команды был в Нидерланды, в город Эйндховен. Мы встречались с командой журналистов, играли не на самом стадионе известного клуба ПСВ, а на запасном поле. Сам стадион мы посетили как туристы. Меня поразило, что стадион почти не виден среди малоэтажных жилых кварталов. Нет возвышающейся громады вроде наших лужников или того же Уэмбли. Стадион как бы врыт в землю. Еще поразило то, что вечерами улицы были пусты, при этом окна в домах не зашторены. Видно, что кто-то ужинает, кто-то смотрит телевизор. Но оказываясь в самом центре у городской ратуши, соборной площади, ты как будто попадаешь в другой мир, где кафе и рестораны, где кипит жизнь. Грохочет музыка, мотоциклы, велосипеды. Для нас это было довольно непривычно. Возвращение в Старко 1996 год запомнился скандальными выборами в нашей стране. Все, конечно, помнят предвыборную кампанию Бориса Ельцина под названием «Голосуй или проиграешь». Так вот, перед началом этой кампании мне позвонил Юрий Давыдов, чему я был немало удивлен. Удивлен потому, что в последние годы мы не особо ладили, я был в числе покинувших команду Старко. В тот момент игру фортуны не планировалось. Видимо, Давыдов знал об этом. Он предложил мне поехать вместе со Старко в тур на неделю в рамках предвыборной кампании. Причем и гонорар он объявил весьма приличный, чего раньше с ним не случалось. Я согласился. Мы выехали в тур, и все прошло очень хорошо. Победы над соперниками, мои очередные голы. Я помню восторги того же Юры Давыдова. «Серега, я просто наслаждаюсь нашей игрой!» И не скупился на комплименты в мой адрес. Расставание с ребятами из «Фортуны» прошло безболезненно. Изначально мы договаривались, что каждый для себя решает сам. Да и в артистическом мире понятие «плечом к плечу» просто отсутствует. Так что я ушел из «Фортуны» с легким сердцем. Только Женя Ловчев немного обиделся и предложил не считать меня больше участником «Фортуны» а в скором времени и сама фортуна перестала существовать. В музыкальном плане у меня оставалось все так же. Толком не было афишных концертов. Хотя те, которые образовывались, местные организаторы продавали под завязку. При этом было немало заказов для администрации городов, предприятий и фирм. Однажды в составе ветеранов «Спартака» я был приглашен на матчи-концерт в поселок Серафимовский, находящийся в Башкирии. Он входил в региональную сеть «Башнефти» в подразделение «Октябрьскнефть». Возглавлял это подразделение Ринат Мухаметович Тухтеев, который впоследствии стал моим другом. Мы с ним оба скорпионы по знаку зодиака, оба любили футбол. Именно он пригласил команду ветеранов и меня в поселок Серафимовский. После матча мы с ним и познакомились. Так получилось, что он стал постоянно приглашать меня выступить то на одно мероприятие, то на другое. На всю вторую половину 90-х годов я практически прописался в Башкирии, приезжая на мероприятие по приглашению самого Рената Мухаметовича и его коллег-руководителей других подразделений Башнефти. В эти же годы произошло знакомство и с главой Нефтеюганского района. В течение нескольких лет я приезжал на многие мероприятия ХМАО и один из ветеранами футбола. Повидал уклад жизни людей в сибирской глубинке, на берегах сибирских рек, величавых и суровых. «Люди там живут удивительные, очень гостеприимные, благодарные за то, что ты к ним приехал. Разве мог я не отдать им со сцены все, что могу?» Потом мне предложили проехаться с концертами по газовой ветке новый Уренгой-Тюмень. Стали поступать восторженные отзывы о моих выступлениях и предложения проехать по всей газовой ветке Западной Сибири, а это более тысячи километров. Суровая и в то же время привлекательная природа. Стремящиеся в небо огненные столбы, которые видны на десятки километров, и вокруг пестрые озера и болота. Поскольку поездка была длительной, я взял с собой Лену. Мы собирали морожку в тундре, наблюдали северное сияние, Это было очень романтично. У меня, отцепленного от всей центровой шоубизовской кухни, тогда все это и составляло артистическую жизнь. Рынок моей востребованности был достаточным и без песни года, без ротации на топовых радиостанциях. Надо сказать, что в те годы понятие спонсорства стало еще более актуальным, и мне помогали. Это не были огромные суммы для прорывов в шоубизе, но вполне приличные для записи и выпуска, например, нового альбома. На обложках своих альбомов я отмечал благодарностью всех, кто принимал участие в спонсировании того или иного альбома. И люди были мне благодарны, а я был благодарен им. Хочу рассказать об одном необычном подарке. В один прекрасный день Ренат Мухаметович звонит мне и сообщает, «Сергей Григорьевич, как ты смотришь на то, что мы тебе подарим машину «Москвич»?» А тогда только появилась новая модель этой машины. Ее мне и предлагал подарить Ренат Мухаметович. Честно говоря, я опешил, как это понимать? «У меня есть возможность подарить тебе новую машину. Хочешь, продай ее, хочешь, эксплуатируй». Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, я согласился. Машину получил в Уфе, там же оформил все документы, отправился на новой машине в Москву, а это 1200 километров. Добрался до Москвы с одной ночевкой. Поскольку меня знали как человека футбольного, Ренат Мухаметович ко мне обращался за содействием и по этому вопросу. В то время у провинциальных руководителей появились средства содержать команды, но не было особых возможностей в приобретении футбольного инвентаря. Ренат Тухтеев попросил закупить экипировку в Москве, так как это выходило дешевле. И какое-то время я был практически его спортивно-хозяйственным агентом, находя нужное по минимальной цене. Отправлял поездом довольно большое количество спортивной экипировки в Серафимовский на полном энтузиазме и абсолютно безвозмездно. А команда Тухтеева – хорошо экипированная, мотивированная, становилась чемпионом Башкирии. Его Серафимовский в 90-е просто преобразился и расцвел благодаря заботе Тухтеева. На волне такой деятельности у меня появились и кое-какие наработки по песням. Из предложений других авторов и собственных композиций я набрал некоторое количество песен для нового альбома. В 1997 году в студии Владимира Матецкого вместе с братьями Протченко мы приступили к записи нового альбома. Даже сейчас, иногда слушая альбом «Вечерний звонок», я отмечаю, что это очень достойная работа. У этого альбома были все возможности неплохо о себе заявить. Я горжусь двумя песнями Вадима Чумака. Это уже известная всем «Ночное гостья» и «Возвращение». Вообще, Вадим Чумак мой композитор. Распевные, проникновенные песни с налетом чувственности. «Тебе все равно?» песни из репертуара «Веселых ребят» начала 70-х. Аранжировка была сознательно сделана по-другому. Неплохо получились песни «Русская душа», «Вечерний звонок» и «Подари мне свой взгляд». Это композиции моего авторства. по музыкантски удачной получилось, чтобы любовь спасти. Альбом надо было раскручивать. И тут на горизонте появляется Александр Шульгин, на тот момент авторитетный человек из мира шоу-бизнеса. Он был продюсером своей жены Валерии, владел брендом и издательским домом Бикар. Шульгин ознакомился с альбомом, Изъявил готовность сдать его, и мы заключили договор. Условия были таковы. Он мне ничего не платит, но вкладывается в клип, ротацию и раскрутку диска. Через некоторое время я поинтересовался, как дела с нашими обязательствами. И тут мне Шульгин начал рассказывать, что ничего не получается, так как его компания неудачно вложилась в альбом Серова, и денег для меня нет. А при чем тут я? Пришлось забрать почти весь тираж. Что-то подарил, все остальное реализовал на своих концертах. Не проблема, но эта ситуация оставила горький осадок. Как я уже рассказывал, мы часто общались с Володей Матецким на тему «Правильные песни для рынка» и «Что нужно сейчас». Матецкий говорил, что нужна правильная песня и правильные люди, которые куда надо занесут. Решили провести эксперимент. Матецкий пишет правильную песню. «Я полностью подчиняюсь, не лезу в аранжировку, записываю песню так, как скажет он, не лезу в сведение». Так я записал песню под названием «Что ж ты меня не доглядела». Работа была сделана, Матецкий доволен. Я даже нашел деньги на создание видеоклипа, недорогого, но вполне стандартного с участием актеров. И когда все было готово, Матецкий вдруг потерял к этому интерес. Вполне логично, что я задал ему вопрос «Что дальше?». На что он мне ответил «Что дальше?» «Нужны деньги». Так с деньгами я мог раскручивать любую свою песню, например «Ночную гостью», заметил я. На что он мне сказал, пойди, попробуй. И я понимал, что означает эта его фраза. Ты туда просто так не зайдешь. Где-то между правдой и истиной. История создания этого альбома очень интересная. Авторство всей музыки и текстов принадлежат одному человеку. Имя этого человека — Андрей Сирожиддинов. Дело в том, что Андрей — школьный друг моей жены Лены. Они учились в параллельных классах. А получилось следующее. Однажды мы с Леной пришли на концерт, не помню чей, в парк культуры, и Лену окликнул какой-то мужчина. Это и был Андрей. Они не виделись со времени окончания школы. Лена представила меня, познакомились. Андрей к тому времени состоялся как крупный бизнесмен со всеми атрибутами вроде дома на Рублевке. Он пригласил нас к себе в гости. Как выяснилось, Андрей с юных лет был увлечен музыкой, играл в школьных и студенческих ансамблях. Человек очень эрудированный и по-музыкански очень толковый. В его доме была музыкальная аппаратура, электрогитара, при этом он никак не был профессионально связан с музыкой. Все это было исключительно для себя и друзей, не более того. При этом он много сочинял, тексты, музыку к ним. Андрей показал мне несколько готовых песен, написанных в разные годы, и поскольку он был поклонником моего творчества, то предложил мне записать эти песни. Все расходы Андрей брал на себя. Я взял кассету его песен, чтобы понять, о чем идет речь. И мне понравилось. Те идеи, которые я услышал в его мелодиях, в текстах, в гармониях, меня заинтересовали. В них был потенциал, чтобы по-музыкански хорошо поработать. Не было речи о создании какого-то так как материал был преимущественно рок-бардовский. Я показал материал Матецкому и братьям Протченко. От Матецкого услышал «Я не вижу тут хитов» и отошел в сторону, фигурально выражаясь. Братья начали делать аранжировку первой композиции «Вздор», и я понял, что это совсем не то. То есть аранжировочный вектор пошел в направление, которое меня не устраивает. Мы долго обсуждаем и в результате приходим к тому, чтобы сделать экспериментальную композицию в стиле Бомфан МСИЗ. Когда все было готово, братья мне заявили, что моя манера пения не современна, не актуальна. На это я предложил убрать мой голос и послушать только их музыку. Она прозвучала не ахти, на что я ему указал. В итоге пришли к выводу, что не будем работать вместе над этим проектом. Здесь мне довольно неожиданно помог Владимир Пресников старший. Мы с ним встречались на тренировках и играх команды Старко. Как-то раз в разговоре он порекомендовал мне аранжировщика Валерия Парамонова, с которым они работали еще в коллективе «О чем поют гитары». Мы познакомились с Валерием, и он согласился сделать одну композицию. И сделал аранжировку именно так, как я хотел. Валерий был прекрасным музыкантом, и его мышление аранжировщика было очень интересным. Андрей Серожиддинов, прослушав то, что получилось, тоже одобрил эту работу. Так, шаг за шагом, мы начали трудиться над альбомом. В процессе работы иногда возникали трения с тем же Андреем, на что мы с Валерой просто-напросто предоставляли ему возможность самому поработать в студии на сведении, чтобы разрешить сомнения. В конечном итоге он с нашим вариантом соглашался. Одно дело думать и хотеть, а другое делать. Безусловно, к каким-то его пожеланиям мы прислушивались и учитывали. Андрей, подчеркнул, был очень толковым, музыкально-мыслящим человеком. Когда был готов альбом, я решил показать результат работы Матецкому и братьям Проченко, и по выражению лиц последних я понял, что они впечатлены работой. С их стороны было даже несколько комплиментов. А от Матецкого я услышал буквально одну фразу. «Сереж, а куда ты с этим пойдешь?» А я и не знал, куда я пойду. Прослушав этот альбом, музыкальные критики говорили, что это мощная мастеровитая работа. Но сегмент, ориентированный на эстрадную музыку, игнорировал этот альбом, потому что там не было хита. Когда я показал этот альбом представителю другого сегмента, Михаилу Козыреву, реакция была не на музыку, а на имя. Беликов не наш человек, не рокер. У сегмента же лояльного к моему имени сложилось мнение, что этот альбом немного запоздал. Вот если бы он вышел лет семь или десять назад... Музыкальная эстетика прошедшего времени. Я их понимаю, ведь Андрей предложил песни, большинство которых были написаны годами ранее. В этот момент на горизонте появилась питерская фирма «Бомба Питер», которая заинтересовалась выпуском этого альбома. Правда, в финансовом отношении они ничего не гарантировали, так как сама фирма была не очень мощная, но потратиться на издание и на какой-то промоушен было им по силам. Также совместно приняли решение сделать видеоклип на композицию «Где-то между правдой и истиной», которая получила второе название «Исповедь». Эту работу сделал питерский клипмейкер с применением компьютерных технологий. Клип получился неожиданным и довольно своеобразным, чем-то новым для меня. Эта композиция даже крутилась на некоторых радиостанциях. Однако я вынужден был констатировать тот факт, что публика в тот момент была настроена на другую волну, как в рок, так и в поп-музыке. Особенно в последней, где продолжалась нескончаемая дискотека 90-х. Альбом занял свое место среди меломанов и моих поклонников, но оказался немножко не ко времени. Но тут случилось интересное. Андрей Серожиддинов сам подключился к продвижению этих песен и вышел на сайты любителей неформатной музыки, не востребованной официальными радиоканалами. На этих сайтах проводились свои хит-парады, и в какой-то момент одна из наших с ним песен, которую он туда выложил, заняла первое место. Я не помню, какая именно это была композиция, но она продержалась на первом месте несколько недель. Вдохновленный Андрей отправил туда еще четыре или пять песен с этого альбома, все они побывали в лидерах. Одна песня дошла только до третьего места, остальные обязательно добирались до первого. Было видно, что это все тешит самолюбие Андрея, его эго было удовлетворено. Я часто дарил этот альбом спонсорам и просто знакомым, и многие мне говорили, что он непростой, с хорошими песнями, но предыдущий им понравился больше. Я понимал, что такой формат музыки сложновато воспринимается моими почитателями. Конец футболу. В начале 2000-х годов, играя в любимый футбол, я получил две очень серьезные травмы. В первом случае у меня расслоился коленный хрящ. Я был вынужден лечь на операцию и год не играть. Хирург мне сказал, что с таким коленом надо бы завязывать с футболом, если не хочу на старости лет ходить с палочкой или вообще сидеть в коляске. Тем не менее, после выздоровления я продолжил играть. Второй же травмой оказался перелом лодыжки. Случилось это спустя пару лет после первого случая и произошло на тренировке. Команда Старко довольно часто встречалась с командой правительства Москвы. После матчей происходило общение между участниками. Валерий Павлинович Шанцев, второй человек после Юрия Михайловича Лужкова в правительстве Москвы, как бы в шутку пригласил меня поиграть вместе с ним. Я согласился. Это сообщество быстро приняло меня в качестве своего, Все отнеслись с большим уважением. И вот однажды во время тренировки один из футболистов неудачно подсунул свою ногу под мою, и у меня надломился голеностоп. Обе эти травмы вполне игровые ситуации, но вторая была гораздо серьезней. Снова гипс, снова восстановительный период. Я очень долго не мог избавиться от болевых ощущений. Понятно, что у меня в тот момент были отменены все выступления. После того, как я отбросил костыли и снова стал работать на сцене, При каждом неудачном движении в голеностоп стреляло так, что искры из глаз сыпались. Работать было некомфортно. В конце концов, приняв вторую травму как знак свыше, я решил завершить свои выступления на футбольном поле. Как я уже говорил, в середине 90-х в моду вошли корпоративы, и многие артисты с удовольствием откликнулись на такой вид концертной деятельности, я в том числе. При этом афишных концертов у меня было по-прежнему немного, хоть все они и проходили довольно удачно во всех отношениях. Это вселяло в меня надежду более полноценно гастролировать, не дожидаться приглашения от кого-то, а самому выстраивать себе концертный тур. Но порой возникали ситуации, когда, начиная переговоры о выступлении, допустим, с директором местного ДК, я видел и чувствовал, что он ведет со мной беседу в настороженно неприветливом тоне. Итог таких переговоров обычно был неутешительный. «Мы не соберем зрителей на ваш концерт». Я, который буквально три дня назад в другом городе отработал аншлаговый концерт, выслушивал от директора ДК подобные вещи. Я не такой человек, который будет что-то доказывать. Просто анализируя, понимал, что настроя у противоположной стороны нет. Вот конкретный пример. Я решил договориться о концерте в Москве в ДК «Москвич», что у метро «Текстильщики». Чтобы не было испорченного телефона, сам приехал на переговоры с директором ДК, и в процессе разговора увидел, что она беседует со мной как с подозрительным незнакомцем, хотя прекрасно знает, кто я. Далее директор отправляет меня к человеку, который занимается непосредственно организацией концертов в этом ДК. Иду к нему, и от этого человека слышу «я не уверен в сборах», и вообще я сейчас занимаюсь организацией концерта Ярослава Евдокимова. Дает мне понять, что я ему не интересен, переговоры ни к чему не привели а через некоторое время я узнаю, что концерт Евдокимова прошел при полупустом зале. Бывало и такое, что мне отказывало руководство какого-то зала в каком-то городе, а через полгода на другой площадке этого же города у меня проходил аншлаговый концерт. Поневоле задумываешься, то ли я в их глазах недостаточно звезда, то ли существует какая-то мутная схема. При всем при этом работы вполне хватало. Тем более возникла волна ретроинтереса, И удивительное дело. «Русское радио», которое меня отвергало в течение нескольких лет, создав «Русское радио-2» ретроформата, вдруг начало активно крутить мои записи. Решили использовать записи прежних лет. Причем теперь говорили мне, что эти песни — золотой фонд нашей эстрады. Вспоминаю еще один интересный случай начала 2000-х. На тренировке команды правительства Москвы один из участников команды мне рассказывает «Сереж, мы с женой были на отдыхе в Крыму». Я увидел афишу песенного фестиваля, в котором ты был объявлен специальным гостем программы. Мы, конечно же, купили билеты и пошли. Хотелось тебя послушать, да и увидеться заодно. Все выступили, тебя нет. Зал начал вопрошать, где Беликов. Выходит ведущий и говорит, что Беликов не смог прилететь по техническим причинам. Представляете? Воспользовались моим именем на афише. Кто? Для чего все это? Или еще пример? С нынешним директором самоцветов Сергеем Шелунцовым мы знакомы еще с калининских времен. И в очередном разговоре, вроде бы как в шутку, я ему предложил быть и моим директором по организации концертов. Шелунцов воспринял это с оптимизмом, но через несколько недель, когда мы созвонились, его оптимизм поиссяк. Я это почувствовал по голосу. Он стал меня спрашивать, когда я был в таком-то городе, в другом. Я отвечал, что в этих городах вообще никогда не был. Сергей поделился, что администраторы в этих городах сказали ему, будто Беликов сорвал им концерты, и что они никогда больше не будут с ним работать. Я беру номер телефона одного из этих администраторов, с кем разговаривал Сергей, и звоню туда. Мне заявляют, что года четыре назад я сорвал им концерт. Спрашиваю, вы лично присутствовали при этом? Отвечают, они тогда еще не работали в этой должности. Я интересуюсь, есть ли договора об этих мероприятиях, подписанные мной. Ничего нет. Полнейшее неразбериха. Меня обвиняют в том, в чем я вообще не принимал участия. Мое имя и моя репутация оболганы и ошельмованы. Мой друг Петр, главный администратор из Белгорода, однажды позвонил и рассказал мне, как пообщался с каким-то концертным администратором из другого региона. Когда речь зашла обо мне, этот администратор стал говорить, мол, с Беликовым не вздумайте иметь никаких дел, напьется и сорвет концерт. Мой друг выслушал все это, посмеялся и сказал в ответ, что знает меня более 30 лет. Провел со мной множество концертов, и я его ни разу не подвел, и что Беликов вообще-то не пьет. Примерно то же самое мне поведал Дима Митичкин. Тут надо рассказать более подробно. В своей концертной деятельности я поработал с разными музыкантами, но самое продолжительное сотрудничество, а это 15 лет, вышло с гитаристом Дмитрием Митичкиным. Дима ранее работал в различных коллективах, в частности с «Пламя-2000». У меня осталось очень доброе и теплое отношение к нему как к человеку и особенно как к музыканту. Помимо того, что Дмитрий великолепно играет на инструменте, он здорово разбирается в аппаратуре и звуке. То есть подготовлен не только как гитарист, но и как музыкант жанра в целом. Все годы нашей совместной работы я вспоминаю с огромным уважением. К сожалению, нас развела пандемия, усадившая его в кресло директора ДК в городе Кондрово, Калужская область, откуда он родом. И на сцену он уже не вернулся. Так вот, Дима рассказывал мне, что к нему приехал администратор по организации сборного ретро-концерта, называл фамилию участников данного концерта. Дима спросил его, почему он не задействует Сергея Беликова. И тут администратора понесло. Беликов такой тяжелый, с ним невозможно работать, он может сорвать концерт. На это Митичкин ему ответил, что он гитарист Беликова, проработал с ним очень много лет и ни разу не было никаких проблем. Тот администратор изменился в лице и перевел разговор на другую тему. Заслуженный артист В 1999 году я получил звание заслуженный артист Российской Федерации весьма курьезным образом. В те годы я довольно часто привлекался к работе на муниципальных мероприятиях. Приходилось работать на Днях города и прочих мероприятиях такого уровня. На одном из таких мероприятий после моего выступления администратор сообщил, что меня просит подойти министру культуры Москвы. Я подошел. В процессе разговора министр спросил, есть ли у меня звание. Я ответил, что никаких званий у меня нет. Он очень удивился этому. «Как это нет? Вот это да!» На что его помощница заметила «Кому же тогда давать звание, если у Беликова его нет?» Министр предложил срочно собрать документы и подать заявление. Довольно быстро я благодаря жене Елене все собрал, и также быстро был подписан указ о присвоении мне звания заслуженного артиста Российской Федерации. На фоне всплеска интереса к ретро, довольно известный аранжировщик и композитор Александр Лев предложил мне создать ремикс на одну из моих старых популярных песен. Мы сделали новые версии песен «У беды глаза зеленые" и «Живи, родник», тем более что с момента выхода «У беды глаза зеленые" прошло 25 лет. Также мы записали новую версию песни Александра Лермана на стихи Бориса Баркаса «Лестница». Мои ремиксы стали востребованы на радиостанциях, но ведь у меня были и новые песни. Предлагая их, я рассчитывал на определенную ротацию, но сразу же возникали какие-то непонятные сложности, и в конце концов это ни к чему не приводило. Однажды я неожиданно для себя получил приглашение от Первого канала поучаствовать в концерте в Кремле, посвященном Дню Победы. Песню мне предложили выбрать самому, и выбрал «Эх, дороги» Анатолия Новикова и Льва Ашанина. Когда я исполнил ее, то услышал и увидел восторженную реакцию зрителей. Поклонился, ушел за кулисы. В полумраке кулис увидел идущего мне навстречу музыкального редактора Первого канала Юрия Аксюту. «Сергей!» «Вы видели, какая овация в зале? Круто! Впрочем, как и всегда!» На что я в шутку задал встречный вопрос, могу ли я в связи с этим рассчитывать на благосклонность первого канала в дальнейшем? Тем более, что у меня есть новые песни, которые могут быть интересны зрителю. «Конечно, Сергей! Конечно!» Обменялись номерами телефонов, и я в определенный день привез ему пару новых песен. Он прослушал и произнес «Прекрасно, Сергей!» Все сделано на высоком уровне. Вы молодец. Я могу надеяться на более плотное сотрудничество? Да, Сергей, мы обязательно будем привлекать вас к нашим программам. И все. Это был последний раз, когда я видел и слышал Юрия Аксюту. В 2008 году мы с сыном Григорием записали клип на песню «Я подарю тебе любовь». Автор этой песни совершенно неизвестный человек. Так получилось, что композиция попала ко мне. Практически весь текст и часть музыки мы переделали, то есть от авторского варианта осталось процентов 30. Мы с Гришей сделали ее в самой на тот момент современной обработке и спели вдвоем. Гриша многим из своих знакомых показывал эту песню, у всех она вызывала восторг. Дальше я попросил Володю Матецкого, чтобы он показал эту песню на русском радио, но при этом не говорил, что это поет Сергей Беликов. Мол, просто какая-то молодежь исполняет. Он показал трек и получил ответ, что композиция нравится, по формату подходит. Ее готовы были взять в ротацию. Когда подошло время ставить песню в эфир, к Матецкому обратились с вопросом, кто исполнитель. Матецкий ответил это Сергей Беликов с сыном. И после некоторого замешательства редакторы отказали в ротации этой песни. Что я должен думать в этой ситуации? У меня просто опустились руки, и вопрос с медиа я с тех пор окончательно для себя закрыл. В те годы у меня случилась самая настоящая трагедия. Мы жили в Медведкове на последнем этаже дома, и во время одного из ливней нашу квартиру залило. Весь мой аудиоархив просто погиб. Сохранилось только то, что было уже издано на пластинках и компакт-дисках. Это можно было хотя бы где-то купить. А все пленки студийного архива были испорчены. Я в этом усмотрел некий знак свыше. Сын Григорий. Как и все родители, мы с Леной обожали своего сына. Гриша рос довольно смышленым, веселым, спортивным мальчишкой. Мы решили с его согласия определить Гришу в гимнастику. Отвезли в Динамовский манеж на просмотр и его взяли. Он стал заниматься, все ему нравилось, и все у него лихо получалось. Крутить сальто и другие гимнастические упражнения. Да и тренер Гришу любил но через год он подписал контракт и уехал работать за границу, а его группу передали другому тренеру, который стал относиться к Грише совсем иначе. Когда мы с этим тренером решили поговорить, то с изумлением услышали, что Гриша ему не нравится, и он считает его бесперспективным. Пришлось забрать его из секции гимнастики. И поскольку Гриша часто выходил со мной поиграть в футбол, и интерес к нему у сына был, то мы с Леной предложили ему заняться этим видом спорта. Мы отвели его в манеж Спартака на просмотр, и Гришу отобрали из нескольких десятков ребят, которые пришли на этот отбор в спартаковскую дюсш. Гриша стал тренироваться, причем получалось неплохо. Но потом стало проглядываться, что ему не хватает упертости, спортивной злости, хотя у него было очень неплохое футбольное мышление, пластичность. При таких задатках тренеры требовали от Гриши большего, а он занимался по настроению. Не очень любил побегать, побороться, пока на него не крикнешь. В какой-то момент стало понятно, что это не совсем его вид спорта, и после домашних разговоров мы пришли к выводу, что из футбола надо уходить. Далее мы определили Гришу в секцию прыжков в воду в ЦСК. Ему нравилось до тех пор, пока на одной из тренировок в зале, при отработке прыжков, он не получил сотрясение мозга, столкнувшись головами с недисциплинированным товарищем по группе. После этого мы отказались от занятий уже по медицинским показаниям. В школе Гришка учился хорошо, да и вообще рос непроблемным ребенком, но к музыке до определенного момента не проявлял никакого интереса. В 16 лет его вдруг заинтересовала домашняя студия. Он стал собирать из лупов электронную музыку. Луп — повторяющийся звуковой фрагмент, примечание редактора. Тогда же у него возникла тяга к игре на ударной установке. Он начал брать уроки у преподавателей. На наших глазах у Гриши стали проявляться серьезные музыкальные задатки. За сравнительно небольшой срок он довольно прилично заиграл на ударных инструментах. Для подростка Гриша играл на уровне, вызывающем уважение. Довольно быстро он нашел ребят, с которыми стал играть в качестве барабанщика. Потом с другими ребятами создал другую группу. Они участвовали в различных рок-фестах, и я иногда присутствовал на этих мероприятиях, видел эту атмосферу. Меня это мало привлекало в разных смыслах и в звуковом, и в особенности в происходящем. И через некоторое время Грише это все тоже перестало нравиться. Я снимаю перед ним шляпу за такое решение. Мир The Prodigy и Курта Кабейна, мир всякого угара оказался ему не по душе. И слава богу. Гриша стал работать только в студии, но при этом еще и запел. К моему удивлению, у него оказался очень привлекательный тембр. Не могу сказать, что у него диапазонистый голос, но мягкий и чувственный. Я стал привлекать Григория на свои выступления, где он приобрел хороший гастрольный опыт как артист, певец, да и как человек команды. Публика его сольные номера принимала всегда прекрасно, и заработок вместе со мной тоже был не лишним. Гриша окончил факультет психологии одного из вузов Москвы, но по специальности не работал, занимался исключительно музыкой. Участие в моих концертах Гриша принимал до 2020 года, но пандемия поставила вопрос, чем заниматься во время отсутствия концертов и мой сын с головой ушел в студийную работу. Этим же занимается и сейчас, а со сцены он ушел. Гриша давно женат, а в ноябре 2014 года на свет появился его сын, мой внук по имени Тимофей. Вот уже скоро 10 лет, как этот человечек является моей большой любовью и большой заботой. С его появления на этот свет, когда только его увидел, я почувствовал необычайную привязанность к этому маленькому человечку. У меня внутри что-то такое возникло. Я всегда буду рядом с тобой, малыш. Все свое свободное время я посвящал Тимофею. Мне было безумно интересно принимать участие в его развитии ментальном, физическом, интеллектуальном. Самому заниматься Тимофеем, а не отдавать в группы для развития. Любознательный и смышленый, жизнерадостный и позитивный, и неуемный вот такой мой внук. Удивительное дело, но с самых ранних своих дней он проявлял интерес к музыке. Более того, был фанатом группы Никельбек, даже пристрастился к игре на ударных инструментах. Было заметно, что у Тимофея есть слух, чувство ритма, что его мозг очень пластичен к музыке. И вся семья думала, что растет еще один музыкант. Но ближе к школе Тимофея увлек спорт, особенно футбол. Это, видимо, наследственное. А уже в первых классах школы мы заметили его склонность к акробатике, папины гены. И сейчас он, кроме футбола, занимается таким видом спорта, как паркур. Я бываю на его тренировках и наблюдаю его успехи. И главное, что ему самому это нравится. Заключение В 2009 году исполнилось 70 лет нашему знаменитому хоккеисту, чемпиону мира Европы и Олимпийских игр, Виталию Давыдову. Сам юбиляр тогда занимал пост почетного президента хоккейного клуба «Динамо». А поскольку одним из тренеров «Динамо» тогда был Владимир Семенов, мой друг, то при его содействии я был приглашен для участия в концерте, посвященном Виталию Семеновичу. Сам Виталий Давыдов неоднократно признавался, что я являюсь одним из его любимых певцов. Празднование и концерт в честь юбиляра проходили во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина. Организацией концерта занимался Александр Левшин, известный тем, что много лет проработал в качестве гитариста в музыкальном составе Аллы Пугачевой. С Александром мы всегда были в добрых приятельских отношениях. Перед тем концертом мы с ним обговорили, сколько по времени мне надо попеть, еще какие-то детали. Доходит очередь до моего выступления. Я исполняю свои песни, говорю Виталию Семеновичу, который весь вечер находился на сцене, поздравительные слова. Публика, а ее было очень много, в восторге. Давыдов просит исполнить что-нибудь еще. Я пою романс из фильма «Верные друзья», хит его поколения. У Давыдова на лице слезы. Опять слова благодарности и прочее. Когда я ушел за кулисы, то увидел несущегося ко мне Левшина. Признаться, я думал, что он спешит поблагодарить меня за выступление, но он начал на меня орать. «Что за дела? Кто разрешил петь на бис? Почему Лещенко должен сидеть и ждать?» «Ты с нами после этого больше не работаешь!» Я в изумлении. «С кем с нами? Что за угроза? Разве я до этой встречи с вами как-то работал?» Это напомнило мне выступление в Ярославле десятилетней давности, о котором я рассказывал. Мне опять дали понять, что я должен знать свое место. Возникает вопрос. Орал бы так Левшин, если бы лишние три минуты на сцене задержался, например, винокур или кобзон? но я его услышал и сделал для себя очередные выводы. В том числе и о том, что Левшин для меня больше не существует. А немногим ранее по времени, когда я еще играл в футбол, Шанцев однажды меня спросил, «Как твои дела, Сергей? Что-то тебя не видно на телеконцертах». «Валерий Павлинович, так складывается моя карьера, что я не особо нужен шоу-бизнесу». Шанцев пообещал, что поговорит кое с кем, чтобы помочь мне в решении карьерных вопросов. Через некоторое время на очередной тренировке Шанцев мне сообщает, что поговорил с директором Лещенко, и тот ему сказал, что предлагали сотрудничество, но Беликов ничего не хочет, играет себе в футбол и все. Это неправда. Как можно так врать уважаемому человеку, только чтобы уйти от темы? Да, надеяться я мог только на себя. Надеяться на внимание публики, ее уважение ко мне. Только на это и больше ни на что. «Да что далеко ходить? Мой коллега, музыкант, бывший руководитель ансамбля Ариэль Валерий Ерушин в своих мемуарах поносит меня. Какой Беликов несносный, грубый по отношению к партнерам по команде Старко и даже орет на великого футболиста Юрия Гаврилова». Моему изумлению не было предела. Я отыграл в сборной эстрадных артистов более десяти лет, и партнера на поле по фамилии Ерушин не помню. Не видел такого. Не играл с таким. Но ведь человек зачем-то высказывается. Наряду с добрым отношением, в кавычках, коллег, бывали случаи, которые просто угрожали моей жизни. Например, в 2016 году я принимал участие в концерте, посвященном Дню города в Суздале. На брусчатой площади была воздвигнута сцена, установлена аппаратура. Я выхожу на сцену, пою первую, вторую песню. Сцена была сделана по сотовому принципу, то есть в пазы устанавливались щиты, и таким образом получался пол сцены. Один из щитов оказался плохо вставлен в паз. Я наступил на край этого щита, другой край поднялся, и я провалился в образовавшийся проем с двухметровой высоты на брусчатку, а сверху на меня прилетел этот самый щит. Я кое-как успел сгруппироваться, и щит, летевший сверху, прошел по касательной. Минуту-другую я приходил в себя. Мне на помощь поспешило несколько человек, в том числе и сын Гриша. Подняли меня, я пошевелил руками, ногами, вроде все на месте. И к ликованию публики решил продолжить концерт. Слава богу, обошлось без последствий. Где-то с 2015 года мне стало понятно, что двигаться дальше некуда. Я имею в виду новые песни, альбомы, клипы и творчество в целом. Куда двигаться в 60 лет? Откуда силы? Сложилось внутреннее ощущение, что я уже и не хочу куда-то двигаться, стремиться. Время, отведенное для свершения, уже прошло. Что успел сделать, то успел. Ты живешь, продолжаешь, слава богу, концертировать, но произошло внутреннее выгорание. Зритель идет на тебя, чтобы услышать любимые песни прошлых лет. Мир так устроен. Таковы объективные законы. С одной стороны, многое теряет смысл во всей суете но с другой означает, что ты все-таки что-то сделал в своем жанре. Огорчает рынок, в котором я сейчас задействован, так называемая ретроволна. Он довольно мутный и малоприятный. Полупьяные разговоры, дрязги, попытки выдернуть половик из-под ног конкурента, который поет те же песни. Все это выглядит убого и малопривлекательно. Множество клонов одного и того же ансамбля. Люди непонятно откуда повылезавшие, совсем незаметные в былые годы, а сейчас выступающие под популярными брендами, продающие себя как легенд. Все это вызывает отторжение и порой негодование. Ты понимаешь, что за этими людьми стоят ушлые администраторы, которые тебя, Сергея Беликова, заплюют, затолкают? Лишь бы они и их подопечные взяли свое, свои 30 серебряников. Отсюда и заявление, что с Беликовым невозможно работать. А работали ли? Что Беликов проблемный и так далее. Я знаю себе цену, и я знаю, чего достиг. А от них, от общения с ними, какой толк? Я мог бы дополнить эту картину одной ситуацией. Директор «Виолейся песня» Виктория Блынская, известная в узких кругах, организовала и провела весьма успешный тур с участием меня и еще нескольких исполнителей в семи-восьми городах. И в какой-то момент в гримерке мне было высказано «Сергей!» Я готовил этот тур не для того, чтобы программа превратилась в концерт Сергея Беликова и остальных. Вы превращаете других участников в разогрев вашего выступления. В дальнейшем она не обращалась с какими-либо предложениями по работе. Организатор дистанцируется не от слабого и неинтересного публики артиста, а наоборот. Абсурд. Фантасмагория. Конечно, я очень сожалею, что рядом со мной не оказалось толкового директора или продюсера. Мне встречались очень хорошие промоутеры на местах, но они не могли заниматься только мной и по всей стране, о них я рассказывал. Другие оказывались некомпетентными, а порой и ушлыми, просто заглядывающими в мой карман. Приходилось управление своей деятельностью снова и снова брать в свои руки. Возможно, это и возвращалось мне каким-то негативом. Получая опыт работы с такими людьми, я становился более осторожным и осмотрительным в общении. Жизнь показала, что моих собственных ресурсов в продюсировании самого себя для более заметной и размашистой карьеры просто не хватило. Но удивительное дело. Несколько лет назад со мной связались скромные организаторы афишных концертов из Курска Любовь и Максим Токарева, мама и сын. Они предложили мне поработать в рамках их программы «Парад звезд 80-х». И все эти годы мы работаем в самых крупных залах городов, давая аншлаговые концерты. Публика заходит в зрительском восторге слушая, вспоминая, распевая хором «Мой адрес, Советский Союз», «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые» и другие нетленные произведения. То из-за чего пришлось помучиться, пусть с опозданием, но возвращается к тебе. Ты полноценно гастролируешь по стране на радость себе и людям, покупающим билеты на концерты с твоим участием. И нет разговоров о том, что Беликов сбитый летчик и не соберет зал». Признаюсь честно, когда мне поступило предложение издать книгу моих воспоминаний и размышлений, я долго отказывался. Не хотел возвращаться в свое прошлое. Но доводы издательства, что это будет интересно и это все-таки стоит сделать, перевесили. Поэтому вы прослушали эту аудиокнигу. Я рассказал о том, что видел, с чем пришлось жить. В свой 70-летний юбилей я вспоминаю и благодарю за совместно прожитые годы и свершения всех тех, кто был рядом, и помогал мне по мере своих сил и возможностей. Я благодарю свою боевую подругу и жену Лену, детей Григория и Наталью, которых вырастил, их детей, Джордан и Тимофея, радующих меня своей очаровательностью. Благодарю Александра Владимировича Красникова и Зою Геннадьевну Козлову, моих первых учителей музыки. Благодарю мой первый мы, участников ансамбля «Диму и двух Борисов», Благодарю Юрия Шахназарова, моего наставника и коллегу по Араксу, моих незабываемых Анатолия Абрамова, Сергея Рудницкого, Вадима Галутвина, Тимура Швили, Благодарю Самоцветов, Юрия Федоровича Маликова, Владимира Преснякова-старшего. Благодарю друзей по футболу Бориса Киселева, Евгения Ловчева, Юрия Гаврилова, Александра Минаева, Александра Моисеева, Александра Малявкина и Валерия Ивановича Сухарукова моего первого серьезного тренера. Благодарю Рената Мухаметовича Тухтеева, главу Нефтеюганского района Александра Валентиновича Клепикова, главу золотопромышленной дальневосточной группы Федора Валентиновича Сидорова, известного лесопромышленника Владимира Федоровича Буторина. Благодарю Вячеслава Добрынина, Леонида Дербенева, Юрия Антонова, Евгения Птичкина, Виктора Борисовича Бабушкина, Бориса Емельянова, Андрея Сережитдинова, Братьев Протченко. Благодарю Юрия Михайловича Лужкова. Валерия Павлиновича Шанцева, мэра Лыткарина, Евгения Викторовича Серегина. Спасибо моим многолетним друзьям по жизни, Володе и Тане Семеновым, Олегу и Елене Курятниковым, Андрею Платонову. Послесловие. Вот такое получилось повествование. Признаюсь, изначально книга воспоминаний Сергея Беликова должна была называться «Сентиментальные прогулки» но чем дальше мы уходили в дебри воспоминаний, взаимоотношений со многими людьми, тем очевиднее казалось, что такое название для книги совершенно не подходит. И мы решили сделать одну из песен Сергея частью названия книги. «Исповедь» или «Где-то между правдой и истиной». Все-таки такое название больше отражает суть данного произведения. Также мне очень хотелось покопаться в сути конфликта, произошедшего в команде Старко, в результате чего был создан другой клуб «Фортуна». Сергей сам предложил мне пообщаться с некоторыми участниками той ситуации, чтобы его изложение не выглядело слишком субъективным. Вячеслав Малежик. Я ушел из Старко за несколько дней до того конфликта и подробностей не знаю. А ушел по причине недоброжелательного ко мне отношения Юрия Давыдова. Во время поездки в Италию я поинтересовался у Давыдова по поводу суточных, на что получил в ответ «ты что, самый бедный?» Конечно, я на тот момент был весьма процветающим артистом и далеко не самым бедным, но ведь так положено. После этого Давыдов бросил мне несколько смятых долларовых купюр, вроде как суточные. Я воспринял это как оскорбление и по возвращении из Италии покинул Старко. А когда ребята организовали новый клуб «Фортуна», я все понял, с удовольствием присоединился к ним и какое-то время выходил на поле. Евгений Ловчев. Сразу скажу. «Сергей – мой друг». Кроме того, могу подтвердить фразу, произнесенную Николаем Николаевичем Озеровым, что Беликов – лучший певец среди футболистов и лучший футболист среди певцов. О той конфликтной ситуации в Старко могу сказать следующее. Все-таки я не артист, а футболист. Я не особо влезал во взаимоотношения между артистами, не могу утверждать, кто и сколько себе взял. Но я точно знаю, что деньги спонсором были выделены, и произошел какой-то обман. Также мне помнится, что идею создания клуба артистов-футболистов привез Миша Муромов, с которым я дружу по сей день. Ему эту идею подсказал Тони Рейнис, итальянский певец и продюсер. Позже Муромов и Давыдов побывали на матче, где увидели игру артистов в футбол перед матчем первенства Италии. После разгоревшегося конфликта я поддержал Сергея Беликова, Юру Лазу, Андрея Мисина, и мы ушли из Старко создавать новую команду. Основная тяжесть по организации легла на Юрия Лазу. Он практически все взвалил на свои плечи. Кстати, мы с Юрой дружны по сей день. Он настоящий товарищ, который всегда поможет. А что касается возвращения Сергея в Старко, то, возможно, и была какая-то сиюминутная обида, не более. Я понимал, что проект ФК «Фортуна» умирает, а Сергею надо было играть. Он очень хотел играть в футбол, и получалось у него здорово. Игорь Мельник. Честно говоря, я не в курсе конфликтов в Старко. Как-то это прошло мимо меня. Но для меня Сергей Беликов прежде всего великолепный музыкант и вокалист. Многие говорят о каких-то сложностях в общении с ним, но у меня никогда не было трудностей в общении с Сергеем, а на футбольном поле мы понимали друг друга с полувзгляда. Горжусь тем, что довольно много голов Сергей забил с моих передач. В общем, понятно, что воспоминания Сергея Беликова о сути конфликта в ФК Старков вполне откровенны и объективны, что и подтверждают его коллеги так же, как и воспоминания о других ситуациях и жизненных перипетиях, в которых побывал Сергей. Вот таким своеобразным и интересным получился путь от сентиментальных прогулок до исповеди. А она чаще всего где-то между правдой и истиной. Симонян, Георгий. Май 2024 года.